Михаил Ефимович Литвак Командовать или подчиняться Психология управления Предисловие к первому изданию Эту книгу я написал специально для вечных принцев, постоянно подающих надежды и постоянно не оправдывающих их. Психологический портрет вечного принца дан в моей книге Психологический вампиризм 1997 год. Это отличники, которые, не столкнувшись с действительностью, блестяще окончив школу и институт, неплохо владевшие специальными знаниями, вдруг затормаживаются в своём развитии. Их начинают обходить бывшие троечники, которые раньше еле-еле тянули в школе. Были недоразумением в институте и бедствием в семье. К сожалению, вечные принцы, как правило, королями не становятся. В чём дело? Я мучительно искал ответ на этот вопрос. Как теперь понимаю, я сам был вечным принцем. Отлично учился по всем предметам, без особого напряжения, больше, пожалуй, других интересов не было. По-видимому, они пересекались с моими родителями. Как-то я пошёл в секцию спортивной гимнастики. Моя мать, как потом выяснилось, подговорила врача, который снял меня с тренировок, сказав, что у меня порок сердца. А о каком пороке сердца можно говорить, когда потом я достиг второго разряда по штанге, да и сейчас могу пробежать 5-7 км. Большой проблемой было вырваться на студенческий вечер. В общем, учись, сынок. К чему это приводит? к одиночеству. Неловкие физически, погружённые в занятия, не умеющие веселиться, не пользующиеся успехом у противоположного пола, вечные принцы становятся объектом насмешек со стороны сверстников. Компенсацией являются книги. Уровень образования у них повышается, что ещё более отдаляет их от сверстников. Учителя их ставят в пример другим, Родители ими не нахвалятся, что делает их одиночество ещё более глубоким. Фон настроения становится подавленным. На лице можно заметить следы постоянной лёгкой печали. Но в школе и институте у них ещё есть надежда, что когда они приступят к работе, то тут уж покажут себя. Но, как вы понимаете, надеждам этим не суждено сбыться. Во-первых, им не удаётся устроиться так, как хотелось бы. Во-вторых, вскоре выясняется, что их знания с передового фронта науки никому не нужны. Начальник, бывший двоешник, которого часто раздражает высокий культурный уровень молодого специалиста, показывает ему, что работать это не в институте учиться. Они выполняют самые невыгодные и не престижные работы. Их обходят более бойкие двоечники и троечники. Кроме того, вечные принцы не умеют обращаться с противоположным полом, скучны в компаниях. Когда усердие и способности вечных принцев замечаются умным начальникам, и они получают повышения, успеха всё равно нет. Неумение управлять людьми приводит к тому, что им садятся на голову подчинённые. Приходится всё делать самим. Рано или поздно дела начинают идти плохо. Результат – их снимают с руководящей должности, как не справившихся, или они заболевают и уходят на свою прежнюю работу и в свое страдание. Хочется отметить, что болезнь носит упорный характер и нередко приводит к инвалидности. Излечить их трудно, так как болезнь является оправданием того, что из принцев... Они не смогли попасть в Короли. Некоторые находят утешение в алкоголе. Тематика пьяных разговоров, как мне не повезло в жизни с начальником, женой, детьми, обстоятельствами и так далее. После института я попал на кадровую службу в армию, что не соответствовало моим представлениям о карьере. Там действительно пришлось лиха. Была и чума, и холера. и крупные аварии, о которых тогда не писалось в газетах. Но если бы я не ныл, а старался приспособиться к обстоятельствам, как советовал коллега по несчастью, мой первый сосед по общежитию, то, может быть, я бы не заболел, а стал бы космонавтом, как он. Будем помнить, что в любых обстоятельствах у нас есть возможность выбора, как писал Франкл, видный психолог и психотерапевт, Узник фашистских концентрационных лагерей одни становятся свиньями, другие в тех же условиях святыми, ибо в горниле страданий выковывается личность. Но я вас не призываю страдать, дорогие мои, вечные принцы. Наоборот, хочется, чтобы вы страдали поменьше. Вот поэтому и пишу про психологию управления. Может быть, эти знания помогут вам избежать многих неприятностей, и общество не потеряет своих гениев. Думается, они пригодятся и руководителям, которые не считают, что уже достигли совершенства в искусстве управления. Конечно, я не претендую на полное изложение социальной психологии, но если вас заинтересует психология управления, буду считать свою задачу выполненной. Хотелось бы, чтобы процесс управления доставлял вам наслаждение, а не приводил к неврозам и психосоматическим заболеваниям. Ведь каждый из нас бывает и начальником, и подчинённым, если не на производстве, то в семье. Вначале определю основные понятия социальной психологии, потом расскажу, как приспособить коллектив к себе, как вести себя во вновь организованной группе. Как избавиться без конфликтов от конфликтного подчинённого, как снять начальника. Все примеры взяты из реальной жизни. Основные понятия социальной психологии. Социальная психология наука, изучающая поведение человека в группе. Почему мы собираемся в группы? Дело в том, что без других людей мы жить не можем, так как одни мы не в состоянии удовлетворить свои биологические и социальные потребности. Человек идёт в группу для удовлетворения своих потребностей. Он думает об укреплении группы, когда уверен, что группа встанет на его защиту, если он попадёт в трудную ситуацию, что его не обойдут при распределении материальных благ, полученных группой при выполнении той работы, в которой он участвовал. Опытный руководитель знает, что человек приходит укреплять не могущество фирмы, а своё благосостояние. Но если работник уверен, что укрепление фирмы приведёт к улучшению его благосостояния, он всё сделает для укрепления фирмы. Тот руководитель, который усвоил это положение, Не будет говорить о патриотизме, а укажет на выгоды, которые получит сотрудник при проведении тех или иных мероприятий. И если слова не будут расходиться с делом, его всегда будут слушать с огромным вниманием, и ему не надо будет овладевать ораторским искусством. Группа, где не удовлетворяются потребности её членов, лишена здравого смысла, ведь человек живёт для себя. На эту тему я написал статью которую и приведу здесь с небольшими купюрами. Личный интерес и интерес дела. В этой статье я хочу обосновать тезисы: есть только личный интерес и нет интереса дела. И я не верю тому, кто говорит, что он живёт интересами дела ради детей, друзей, общества. Иногда сложный а иногда и довольно простой анализ показывает, что все это камуфляж. На поверку все-таки оказывается, что человек живет ради себя, просто он не всегда это осознает. Но если он не осознает или неправильно осознает свои интересы, то он наносит вред прежде всего себе, а потом и тому, чему, ради кого, чего, как он считает, живет. Поясню это положение примером. Моя клиентка жаловалась на то, что её десятилетний сын совсем отбился от рук и сел ей на шею. Ведёт себя как неблагодарное животное, хотя она посвятила ему всю жизнь. Она хотела, чтобы он вырос достойным и образованным человеком. Для этого определила его в музыкальную школу, заставляла учить английский язык и посещать спортивную секцию. Все домашние заботы взяла на себя Сама убирала квартиру, стирала, готовила, ей даже некогда было купить себе хорошую одежду, хотя материальное положение вполне позволяло это сделать. Сын же с неохотой ходил в музыкальную школу, пропускал уроки английского языка и спортивные занятия, а к матери относился мягко говоря, неуважительно. В школе жаловались на его поведение, учителя музыки и английского языка отказались заниматься с ним, а на занятиях спортом он получил травму. Во всех своих бедах сын обвинял мать. Я не согласился с её тезисом, что она живёт для сына, и сказал ей, что она живёт для себя, но только сама не осознаёт своих подлинных интересов. Посоветовал ей начать жить для себя и предложил для начала прекратить ухаживать за сыном. и в частности перестать стирать ему рубашки. Она с возмущением отвергла это предложение. Далее последовал следующий диалог. Она: Я мать. И стирать рубашки сыну моя обязанность. Я экономлю ему время для того, чтобы он мог развиваться. Кроме того, он может целую неделю ходить в грязной рубашке. Я: Ну и что ж? Она: Но ведь тогда меня вызовет учительница и будет ругать. Я. Так значит вы действуете в собственных интересах, и вам наплевать на интересы сына. Пусть он остаётся неумехой. Пусть с ним потом мучается жена. Пусть в армии над ним издеваются командиры и сослуживцы, а если в части есть дедовщина, пусть избивают лишь бы вам, учительница, не сделала замечания. Она несколько растеряна. Я как-то не думала об этом. Я. А теперь подумайте. Она после значительной паузы по-прежнему растеряна. Так что же мне делать? Я. Не стирать. Пусть ходит в грязной рубашке. Конечно, если он будет ходить в грязном, то учительница сделает ему замечание, да и одноклассники могут начать подсмеиваться. Она. Но он всё равно стирать не будет. Он тогда меня попросит. Я и то дело. Хоть какой-нибудь навык выработается, просить тоже надо уметь. Мне удалось убедить клиентку жить для себя, и она провела маленький эксперимент. И вот что она мне рассказала. Сын действительно больше недели ходил в грязной рубашке. Над ним стали смеяться некоторые девочки, и учительница сделала ему замечание. Было трудно не вмешиваться, но я держалась. И вот, вечером, когда я занималась своими делами, он подошёл ко мне и смущённо попросил постирать ему рубашку. Я сказала, что мне некогда, и попросила его налить в таз тёплую воду и насыпать туда стиральный порошок. Тут я и убедилась в его беспомощности. Он не знал, сколько надо налить в таз воды, где находится стиральный порошок, сколько нужно насыпать в воду порошка и так далее. Он мне задавал вопросы, а я отвечала. Когда он опустил рубашку в воду, я попросила его потереть её, потом прополоскать, потом отжать и наконец повесить на верёвку. Когда он уснул, я перестирала рубашку, а утром сказала, что он постирал её лучше меня. Я убедилась, что когда начала больше внимания уделять себе, и сын, и муж стали меня больше уважать. Таких примеров можно привести сколько угодно. Начальник, издевающийся над подчинённым только за то, что тот не очень красиво оформил документ. Учитель, выдающий сердечную тайну подростка Инквизитор, направляющий влюбленную парочку на костер за то, что они при помощи креста вытащили его из склепа, в который его заточили противники. Все они говорят, что живут для других. Начальник считает, что он приучает подчиненного к аккуратности. Учитель убежден, что помогает подростку избежать раннего сексуального интереса. А инквизитор говорит, что спасает души влюбленных от вечных мук в аду. И их не волнует, что у подчиненного после разноса развился инфаркт. Девочка, подруга-подростка, отравилась, приняв таблетки, а влюбленные лишились жизни. Несложный анализ позволяет понять, что здесь преследовались личные интересы. Начальник, учитель, инквизитор приобретали репутацию принципиальных людей, и их служебное положение упрочивалось. Воздержитесь ещё немного от возмущения. Это я тем, кто знакомится с моими взглядами по этой статье и не читал других моих работ. И прочитайте ещё несколько страниц. Я попытаюсь доказать вам, что когда человек начинает правильно жить для себя, то все от этого только выигрывают. Если я живу для себя и хочу жить хорошо, то должен следить за своим здоровьем, стать профессионалом высокого класса. Тогда своё дело я буду делать легко. Думаю, общество от этого не пострадает. Если я буду лечить больного для себя, его выздоровление станет для меня моим кровным интересом, и бы успешная работа позволит мне решить свои личные проблемы. И больной от такого подхода не пострадает. Если я живу для себя, то никогда не буду брать деньги за плохо сделанную работу. потому что буду понимать, что мне это не выгодно. Приобретя плохую репутацию, я вообще лишусь заработка. А если придётся работать бесплатно, я всё равно буду стараться сделать всё как можно лучше, потому что если с халтурой раз другой, то выйду из формы. И когда появится выгодное дело, не смогу его сделать как следует. Если я живу для себя, то не буду кричать на подчинённого, потому что знаю, что после этого его производительность упадёт, и я не смогу получить максимальной прибыли. Если я живу для себя, то буду заботиться о своей жене, буду стараться сделать так, чтобы она была здоровой, отдохнувшей, весёлой. Нет, не для неё, а для себя. Ведь мне нужно, чтобы она меня любила. А как она сможет проявить свою любовь ко мне, если будет больной, уставшей, или в плохом настроении. Если я живу для себя, то постараюсь как можно быстрее избавиться от своих детей. А как это можно сделать, не испытывая особого беспокойства? Воспитывать их так, чтобы они как можно быстрее стали высоко квалифицированными специалистами. Думаю, от этого они тоже не останутся в накладе. Если я живу для себя, то буду хорошо относиться к своим родителям, хотя бы потому что понимаю, дети мне подражают. Если они будут видеть моё плохое отношение к родителям, то потом будут плохо относиться ко мне. Если я живу для себя, то буду стремиться укрепить свою отчизну, потому что знаю, что только крепкое государство сможет защитить меня от преступников. Но если я в своём правительстве не уверен, то потрачу свои силы для собственной защиты. Если я живу для себя и стал главой государства и хочу остаться им, то всё сделаю, чтобы моему народу было хорошо. Тогда он не пожалеет сил и средств, чтобы укрепить своё государство. Вы можете спросить: а существуют ли бескорыстные поступки? Существуют ли благодеяния? Да. Существуют. Это тогда, когда правая рука не знает, что делает левый. Если я знаю, что совершил благодеяние, то это знание и есть награда за мой поступок. Тогда я не буду требовать благодарности, ибо если требуют благодарности, это уже не благодеяние. Тем, кому сделал что-то хорошее, я должен сказать спасибо за то, что они приняли от меня благодеяние. Поэтому я хочу сказать спасибо моим детям за то, что они с моей помощью выросли достойными людьми, ибо если бы они этого не сделали, как бы я мог считать себя хорошим отцом. Я хочу сказать спасибо моим больным за то, что они выздоровели, ибо иначе как бы я мог узнать, что я хороший врач. Я хочу сказать спасибо моим ученикам за то, что они стали высококвалифицированными специалистами, иначе как бы я мог знать, что я хороший педагог. Я хочу сказать спасибо моей жене за то, что она уже почти 30 лет живёт со мной и не собирается уходить от меня, и даже говорит, что я хороший. Если бы она этого не делала, как бы я узнал, что я хороший муж? А вот вам и примеры благодеяний. В 1979 году, находясь в состоянии душевного надлома, Я слушал лекции профессора Либеха. Они меня потрясли и совершили переворот в моём сознании. Я стал жить иначе, преодолел душевный кризис, и сегодняшние успехи начались с того момента. Но знал ли он, что оказывал благодеяние? Конечно, нет. И когда я сказал ему спасибо в 1992 году, когда нас опять свела судьба, он меня не узнал. Ведь когда он читал лекцию, то просто жил для себя. А когда кто-то упрекает меня в том, что что-то для меня сделал, я выясняю, сколько это стоит, расплачиваюсь и больше не имею с ним дела. Недавно один из моих учеников подсказал мне, кого ещё нужно благодарить. Тогда мне вдруг стала ясной фраза, которую я вычитал, по-моему, в Библии. Благословляйте преследующих вас, ибо они, сами того не подозревая, гонят вас к светлому будущему. Он выступил с прощальной речью в коллективе, где достиг больших успехов, где более совершенствоваться не мог и вынужден был уйти, хотя его оттуда никто не гнал. Более того, его просили остаться. Привожу эту речь так, как я её запомнил. Может быть, мое изложение и не дословно, но основную мысль отражает точно. Назвал он свое выступление «Судьба и сценарий». Под сценарием Берн понимает психологическую силу, которая тянет человека к его судьбе, независимо от того, считает ли он это свободным выбором или яростно тому сопротивляется. Сценарий имеет огромный энергетический заряд. Все сценарии трагичны и имеют три исхода: больница, тюрьма, могила. Человек, находящийся в сценарии, напоминает актёра, который по своей сути человек хороший, но в этой пьесе ему досталась роль злодея или шута или слабого растерянного человека, и он играет её по миме, а может быть, против своего желания. Как известно, Сценарий формируется в первые 5 лет жизни под влиянием родителей или лиц их заменяющих и является фактически вектором задатков и системы воспитания. Мне представляется, что сценарий влияет на жизненный путь, а судьбой я определил бы то, кем человек должен был бы стать, если бы он смог полностью развить свои задатки. То есть он должен стать тем, кем он должен стать в соответствии со своими способностями, талантом или гениальностью. То есть поэт должен стать поэтом, музыкант музыкантом, художник художником, математик математиком, то есть стать самим собой. Человек рождается счастливым. По крайней мере, это относится к пациентам и клиентам, которыми занимаются врачи терапевтического профиля. психотерапевты и психологи. С такими людьми имеют дело и руководители. Может быть, к таким относитесь и вы, мой дорогой читатель. Я имею в виду больных неврозами и психосоматическими заболеваниями, а также тех, которым не везёт в этой жизни, но с генетикой у них всё в порядке. Всё-таки в самом начале своей жизни, чтобы завоевать своё право на жизнь, Вам пришлось выдержать конкуренцию и занять первое место в гонке со 150 миллионами участников. Я имею в виду количество сперматозоидов, которые выбрасывает здоровый мужчина во время одной эякуляции. Дерево, если ему не мешать, растёт ровно вверх в соответствии со своей судьбой. Но даже если ему не удаётся расти ровно, то оно Изгибаясь под препятствиями, стараются из-под них выйти и опять расти вверх. Растение всё-таки лучше. Обычно из помидора стараются вырастить помидор, из огурца огурец, и только в случае человека из актрисы стараются сделать щитовода, из математика в врача, из музыканта в финансиста и тому подобное. Вначале это делают родители, затем прикладывает в свою руку школа, а потом производство, а раньше партия. И совсем плохо, когда в результате сформировавшегося сценария сам человек уходит от своей счастливой судьбы в сторону сценария, который приведёт человека к несчастью. И тогда попытки судьбы вернуть человека к счастью, сам индивид рассматривает как несчастье. и старается идти против своей судьбы. Человеку в течение жизни представляется ежедневно до 10, а иногда 100 счастливых случаев. Но если он запрограммирован на несчастье, то он выберет тот единственный, который приведёт к несчастью. Здесь я привожу пример женщины с комплексом жены алкоголика. Позвольте мне кратко его повторить. Будучи студенткой, она вышла замуж за алкоголика-студента. Сбежала с ребёнком от него к себе в деревню. Там работала механизатором, вышла замуж за механизатора, который оказался алкоголиком. С двумя детьми сбежала от него в Ростов, обустроилась, обжилась, стала подыскивать себе друга жизни, и каждый раз ей попадались алкоголики. Судьба привела эту женщину к нам следующим образом. Она отравилась после того, как один из претендентов на её руку и сердце привёл в её трёхкомнатную квартиру любовницу, пока она была в командировке. После того, как её откачали, её перевели к нам. Но и у нас ей понравился мужчина, который лечился от алкоголизма. С этим диагнозом он был один из 19 пациентов. В общем, мы ей помогли вывели из сценария. Теперь она близко к себе алкоголиков не подпустит. Судьба всегда сигнализирует о неблагополучии, сигнализирует обычно какими-то страданиями. Но часто люди остаются глухими к её голосу и упорно продолжают играть в своём сценарии, свою несчастную роль до логического конца, то есть до больницы, тюрьмы или могилы. Но бывают люди со столь счастливой судьбой, что она оказывается сильнее тех глупостей, которые они делают под влиянием сценария с серьёзным, тревожным или печально-драматическим выражением лица, а когда судьба их берёт и не пускает в пропасть, они ещё и возмущаются вместо того, чтобы благодарить свою судьбу. И только после психотерапевтической работы они начинают сотрудничать со своей судьбой и достигают определённых успехов, а иногда ещё и признания общества или по крайней мере какой-то её части. Тогда вдруг реконструируется прошлое, и получается, что вся жизнь становится сплошным взиением. Если человек находится в сценарии, то она как бы в цунг цванге. Что бы он ни сделал, он проигрывает. Когда он выходит из сценария и начинает сотрудничать с судьбой, то что бы он ни сделал, он остается счастливым человеком. И если мои тезисы есть только личный интерес и нет интереса дела, вы приняли? Остается закончить статью призывом. Научитесь правильно жить для себя. Все от этого не могут. только выигрывают. А теперь приступим к изложению основных понятий социальной психологии. Итак, что такое группа? Группа это люди, объединённые реальными отношениями. Класс, семья, производственный коллектив, очередь, если она существует достаточно долго, всё это группы. Если между людьми нет никаких отношений, назвать их группой нельзя. Так по улице идёт масса народа. А массе мы говорим тогда, когда не знаем, к какой категории людей относится находящийся рядом с нами человек. На стадионе, в магазине, столовой, на демонстрации уже не масса, а толпа. Толпа это такое собрание людей, где можно предположить наличие общей цели. Поэтому на стадионе я с большей долей вероятности могу предположить, что рядом со мной такой же болельщик, как и я. Уже есть тема для разговора, если мне захочется с ним пообщаться. Когда собирается толпа на автобусной остановке, легче познакомиться с человеком, начав беседу не о футболе, а о неполадках на транспорте. Толпе будет посвящена специальная глава. Основное её отличие от группы то, что её объединяют эмоции, тогда как у группы обычно имеется интеллектуальная цель. Но если группу захлестнут эмоции, то она может превратиться в толпу, которая вместо приобретения товаров может начать драться, а целью станет тогда желание доказать своё превосходство. Но толпу можно организовать А группа в собственном смысле слова можно говорить тогда, когда есть общая цель, которая объединяет всех без исключения её членов. Очередь является типичным примером такой группы. Покупатель имеет цель купить, а продавец продать. Я много лет работал на факультете усовершенствования врачей. В процессе этой работы мне приходилось наблюдать различные групповые явления. Туда приходят курсанты на 2-3 месяца. У них цель получить документ, у нас его выдать. Здесь нет никакой описки. Если я хочу успешно руководить группой, то должен определить общую цель. Если я буду думать, что все врачи приехали за новыми знаниями, то впаду в глубокую ошибку, ибо одним они не нужны, другие знают или думают, что знают не меньше меня. Третий вообще приехали для того, чтобы отдохнуть от семейных неурядиц. Вот поэтому моя задача организовать педагогический процесс так, чтобы получение дипломов было возможно только в том случае, если приобретены знания. Итак, определение или формирование общей цели является основной и первой задачей руководителя. Группы бывают формальными и неформальными. Формальная группа это группа, сформированная на основании каких-либо документов: штатное расписание, список приглашённых на свадьбу и так далее. Неформальная группа это группа, сформированная на основании личных привязанностей, симпатий, общих потребностей, которые невозможно удовлетворить в формальной группе. Формальной группой управляет руководитель, неформальный лидер. Власть руководителя определяется служебными инструкциями, предварительной устной договорённостью и тому подобное. Власть лидера абсолютна, что вытекает из добровольности участия членов группы. Вот почему, если руководитель одновременно не является лидером, группа всегда будет раздираться противоречиями. Сколько групп человеку нужно? Столько, чтобы удовлетворить свои потребности. Если он все потребности удовлетворит в семье, больше ему групп не нужно. Это возможно только в таких семьях, где организуется своё производство, и все члены семьи на этом производстве работают, а между членами семьи совет да любовь. Кроме того, и сама семья должна быть очень большой. Такое раньше было возможно в большой патриархальной крестьянской семье. Поскольку таких семей не много, В большинстве случаев каждый человек входит в состав минимум двух групп: семейной и производственной. Этого при правильной организации семьи и работы человеку бывает достаточно для удовлетворения своих потребностей. Но если у человека имеется третья, четвёртая и так далее группы, это свидетельствует о том, что у него неблагополучие в двух основных Если я мало зарабатываю даже на очень интересной работе, то при самой большой любви к ней я буду подрабатывать в другом месте. А это чревато переходом на другую работу. Вот почему опытный руководитель внимательно следит и делает всё для того, чтобы его сотрудник зарабатывал только на его производстве. У такого руководителя работнику, у которого вследствие роста квалификации повысилась результативность труда, не нужно выпрашивать прибавку к жалованию. Кроме того, одинаковой должна быть не зарплата, а её критерии. Если работа не интересная и служит только источником для заработка, у человека возникает груб по хобби. Опытный руководитель постарается сделать работу не только высокооплачиваемой, Но и интересный. А если такой возможности нет, создаст условия для удовлетворения хобби. Я знаю руководителей, которые уделяют большое внимание развитию спорта, художественной самодеятельности и прочее, а футбольную команду считают цехом своего предприятия и тратят на это большие деньги. Вторая причина, по которой человек ищет ещё одну группу отсутствие любви между супругами. В этом случае возникают новые сексуальные группы. Или супруг,реже супруга, вспевается, заболевает. Всё это, конечно же, сказывается на производительности труда. Для улучшения условий труда часто требуются огромные инвестиции, а здесь необходима просто просветительская работа. Правда, квалифицированная следовательно дорогая, но всё равно она обошлась бы дешевле. Кстати, Отношение в семье неизмеримо сложнее, чем на производстве. И человек, действительно сумевший наладить их, может стать руководителем большого масштаба. Выделяют в социальной психологии понятие референтной группы. Референтная группа это та группа, которая для личности является эталоном. Так для мелкопоместного дворянина референтной группой был высший свет. в которую он мечтал попасть. Если человек ту группу, в которой находится, референтной не считает, он будет стараться уйти из неё. Будет ли он что-то делать для укрепления этой группы? Естественно, нет. А что он будет делать? Пытаться урвать кусок, с которым есть шанс попасть в референтную группу. Поэтому каждый опытный руководитель заботится о престиже своей группы. Тогда ему легче и дешевле пригласить на работу квалифицированного специалиста, легче и дороже продать свою продукцию или услуги. Мне больше знакома организационная система медицинских учреждений. В них наиболее престижными считались медицинские вузы и их клиники. Врачи там хотели работать, а больные лечиться. Это были референтные группы. Но я знаю некоторых выдающихся главных врачей, которые в своих больницах так организовывали свою работу, что именно эти больницы становились референтными группами, и туда уходили на работу из институтов врачи. Более того, сотрудники института предпочитали лечиться в этих больницах, а не в клиниках родного института. Типичным примером может служить больница травматолога Елизарова в Кургане и офтальмологический центр Фёдорова, который вырос на базе обычного глазного отделения. В общем, дорогие руководители, сделайте своё учреждение референтной группой, и у вас не будет никогда недостатка в кадрах, да и текучесть в них будет минимальной. Поведение человека в группе. Роли и маски. Устройство группы. Как мы знаем, поведение человека является результатом взаимодействия его личности и личностей партнёров по общению. Но оказывается, поведение зависит и от группы, в которой это взаимодействие происходит. Группа влияет на поведение человека. Посмотрите, как ведут себя два школьника, которые пришли смотреть фильм в кинотеатр. Тихо и спокойно. Но вот несколько классов организуют коллективный просмотр фильма. Бывали вы на таких сеансах? Кто бывал, тот знает, что на них творится. Как ведут себя наши два школьника? Улюлюкают, свистят, комментируют происходящее на экране и тому подобное. Выйдя из кинотеатра, они опять станут благовоспитанными мальчиками. Но в группе они иначе себя вести не могли. Их бы осудили, ибо в группе у них была такая роль. Что такое роль? Роль – это то поведение, которое ожидает группа от личности в процессе выполнения ею социальных функций. Во время своей лекции я играю роль лектора, а студенты – роль слушателей. Что ожидают от меня студенты? Во-первых, что я буду рассказывать новые для них вещи. Во-вторых, рассказывать увлекательно и интересно. В-третьих, не оскорблять их. Если моё поведение соответствует их ожиданиям, экспектациям, они ведут себя тихо, слушают внимательно и, наиболее важно, записывают. Это мои экспектации. В противном случае Они накладывают на меня санкции, то есть начинают читать, рисовать и так далее. При этом они не соответствуют моим экспектациям. Если они от меня зависят, я могу сделать им замечание, но слушать всё равно не заставлю. Я просто могу принудить их сидеть тихо. Вот теперь понятно, почему лучше построить работу группы так, чтобы руководитель зависел от подчинённых. Клиент от заказчика, врач от больного, педагог от студента, а не наоборот, как, к сожалению, часто бывает у нас. Ведь если бы студенты могли от меня свободно уйти, у меня не было бы никакого другого выхода, как научиться читать лекции хорошо. А почему я стал писать лучше? Потому что был в полной зависимости от вас, мой дорогой читатель. Первые мои книги оказались никому не нужны. Мне следовало или бросить писать, или писать лучше. В последние годы я довольно часто читаю платные лекции. Вот здесь я понял, что такое неудовлетворять экспектациям группы и как группа накладывает на тебя санкции. Какое-то время слушатели довольно неплохо ходили на мои платные лекции, и я на этом прилично подрабатывал, а потом Вдруг посещаемость начала падать. Количество слушателей становилось всё меньше и меньше. Заработки падали, а потом и убытки начались, ибо не удалось даже оплатить аренду помещения. Пришлось долго думать, что-то менять. Постепенно посещаемость стала расти. Но я сейчас в денежном выражении могу сказать, во сколько мне обошлось невнимание к сигналам и санкциям членов группы. Вред от неинтересных занятий настолько велик, что он просто не поддаётся исчислению. Подчинённые всегда замечают санкции начальников, а вот начальники, особенно любящие администрировать, а не управлять, редко замечают санкции, которые накладывают на них подчинённые. Убытки здесь совершенно неисчислимые, которые проявляются тем, что Подчинённые становятся безонинициативными или даже осознанно или неосознанно тормозят производственный процесс. В образовании это проявляется выпуском табунов недоучившихся специалистов, с которыми потом мучаются на производстве. Да и им самим несладко. Если я искренне играю свою роль, то по моему исполнению можно судить, что я за человек, каковы мои способности, темперамент, мировоззрение. Но иногда роль настолько автоматизируется, что перестаёт отражать личность как таковую. Тогда индивид просто меняет одну роль на другую, а личности как таковой нет, или роль отрывается от личности. Потому как человек играет свою роль, уже нельзя понять, кто он такой как личность. Роль по сути дела становится маской. Приведу несколько примеров. Педагог, играя роль педагога, ведёт себя как положено с его точки зрения педагогу. Он часто бывает строг, неумолим к нарушителям дисциплины, читает всевозможные нотации, требует от своих учащихся систематического выполнения заданий. Но вот он сам стал студентом, то есть поехал на факультет усовершенствования учителей. Его поведение резко меняется. Сейчас Он играет роль студента. Он опаздывает на занятия, разговаривает во время лекций, иногда не приходит вообще. Где его личность? Ведь если бы он искренне играл роль педагога, то став студентом, он бы сочувствовал своему коллеге и не нарушал бы занятий. Я знаю, что на факультете усовершенствования врачей самыми злостными нарушителями дисциплины были курсанты цикла организация здравоохранения. А ведь контингент этого цикла главные врачи больниц и их заместители. То же самое можно было наблюдать ещё недавно у деятелей коммунистической партии в годы застоя. Они призывали на людях к тому, чему сами не следовали. То ли дело сейчас. Сейчас у нас политики всех уровней искренне играют свою роль. К чему призывают? То и сами делают. Интересно было наблюдать ролевое поведение человека, когда городского транспорта недостаточно. Сейчас такое бывает редко, а раньше было часто. Стоит человек на остановке. Здесь он играет роль ожидающего автобус. Проезжает мимо автобус, не останавливаясь. Он, согласно своей роли, кричит: "Можно подумать, что водитель его слышит. Почему не останавливаешься?" Еще человек десять можно было бы взять Но вот в следующий автобус он с трудом влез Давайте понаблюдаем за ним Роль его изменилась Теперь он играет роль пассажира автобуса И кричит водителю «Зачем останавливаешься? Не видишь, что автобус переполнен?» Если автобус все же останавливается То он старается сделать так, чтобы дверь не открылась Но вы знаете, что иногда можно наблюдать, как кто-то из пассажиров кричит водителю: "Остановись, возьми ещё людей", если он не останавливается на следующей остановке. У каждого человека в течение жизни складывается своё представление об игре тех или иных ролей. причём люди часто и не осознают этих представлений, и когда их социальные роли меняются, они тут же начинают их играть в соответствии с этими представлениями. А теперь о более трагических случаях. Он отлично играл роль жениха. Ухаживания с цветами, рестораны, правда, за счёт родителей, всевозможные знаки внимания, удовлетворение всех желаний. Правда, она чувствовала какое-то отсутствие меры, отсутствие душевности и очень сомневалась, выходить ли за него замуж. Каким-то холодком веяло от всего этого. Долго не соглашалась она выйти за него замуж. Но подруги, видя такое ухаживание, подчиняемость и прочие атрибуты жениховства, настоятельно советовали ей вступить с ним в брак, хотя бы и без любви, тем более что возраст в этом плане у неё был критическим, ближе к 30 годам. Да и сексуальных притязаний к ней не предъявлял, как это делали его предшественники. К тому же, ей представлялось, что она будет главенствовать в семье. Она согласилась. Уже на утро он ей приказал идти готовить завтрак. Теперь он уже играл роль мужа. А представления у него были Домостроевские. Жизнь превратилась в ад. Вскоре они разошлись. Один из моих учеников в прошлом сторонник автократического воспитания попросил, чтобы его сын проверил его работу. Он специально сделал там легко находимые для него ошибки. К своему ужасу он заметил, что сын ругает его в той самой манере и почти теми же самыми словами, которыми он ругал своего отпрыска. Здесь тоже можно наблюдать смену ролей с ребёнка на роль родителя. Один преподаватель одного института вёл себя идеально, выполняя любое требование шефа-автократа. защитил положенная диссертации, и в конце концов он сменил своего начальника, а тот перешёл на вторую роль. Уже на второй день все, в том числе и друзья-однокашники, почувствовали его жёсткую руку. А своему начальнику он написал записку с просьбой освободить в течение дня свой кабинет. Я с этим человеком был в приятельских отношениях и спросил его, почему он так поступает. Он ответил мне примерно следующее: "Когда я был преподавателем, то я же терпел, а теперь я заведующий кафедрой. Пусть теперь они терпят". Сказал он это довольно спокойно. Кто знает социальную психологию, тот этому не удивляется. Личность перешла из одной роли подчинённого в другую роль начальника. Личность как таковая в этом не участвовала. Руководители, администраторы и политики, находящиеся у власти, подумайте, не готовите ли вы сами себе своих могильщиков. Есть сейчас даже специальные психологические тесты, которые смогут подсказать вам, кто же столкнёт вас в яму. Но довольно часто общение носит безличностный характер. Бывает так, что моя личность никому не нужна. Если я буду искренним, то буду получать уколы. Чтобы этого не происходило, я надеваю на себя маску. Маска это поведение, которое использует личность для безопасного общения. Происходит контакт масок. Часто, например, в транспорте: "Пробейте, пожалуйста, талончик. Спасибо. Пожалуйста". И иногда лучше, чтобы личность здесь не проявлялась. «Что я, нанялся здесь талончики пробивать?» У нас много масок, и надеваем мы их автоматически. Маска радости на свадьбе, маска скорби на похоронах, маска благовоспитанности на званых обедах. Иногда маска так прирастает к человеку, что мы забываем, какой он был, да и он сам не знает, какова его сущность. Так порой на улице с лету можно узнать учителя, военного врача. Человек и дома начинает вести себя как на работе. Он в маске. Довольно часто его нельзя уколоть, но ведь нельзя и погладить. Он в маске. Я вас не призываю сбросить с себя эти маски сразу, но лучше бы их в личности не держать, а использовать как накидки конвекциональности. А то ведь маски иногда так прилипают к личности, что становится их сутью. И вот с набором ролей и комплектом масок, не зная себя и не зная законов группы, он входит в другие группы или организовывает новые, то есть устраивается на работу или создаёт семью. Для того, чтобы управлять автомобилем, надо пройти курс обучения. Здесь я постараюсь кратко рассказать, что происходит в группе участником, который вы являетесь. Большая внутренняя граница отделяет руководство группы от её членов. Члены групп не всегда являются однородной массой. Успешно можно руководить непосредственно не более чем 9-12 людьми. Группа, как Каплер-Тути, при превышении определённых размеров начинает делиться на более мелкие группы. Поэтому тогда, когда группа начинает превышать Названную выше цифру необходимо её разделить так, чтобы в первичной группе было 7-9 человек, и во главе её стоял руководитель. Тогда у руководителя более крупного масштаба в подчинении будет около 10 человек. В этом плане довольно неплохо устроена армия. Во взводе имеется 3-4 отделения. В каждом отделении 10 человек. Таким образом, В распоряжении командира взвода имеются 4-5 подчинённых, его заместитель и командиры отделений. А где же остальные 3? Это лидеры неформальных групп. О чём мы поговорим чуть позднее. Но прежде чем продолжить изложение, я вынужден ввести ещё несколько понятий. Группы делятся на малые, средние и большие. К малым следует отнести группы численностью до 10 человек, средняя группа насчитывает 11-25 человек, большая 25-35. Группы бывают открытые и закрытые. Открытые группы устроены так, что одни члены уходят, на их место приходят другие, меняются не только члены группы, но и руководители. Таким образом, производственные коллективы Можно рассматривать как открытые группы. Закрытые группы формируются одномоментно для выполнения какой-либо специфической задачи. После её выполнения группа перестаёт существовать. Примером может служить учебная группа 20-25 человек, приезжающая к нам на факультет усовершенствования врачей. Просуществовав 2-3 месяца и выполнив свою задачу, Наши курсанты одномоментно разъезжаются по домам. Создаём мы закрытые группы и для психологического тренинга. На больших производствах приходится формировать временные трудовые коллективы. Типичным таким коллективом является коллектив космонавтов, выполняющих полёт в космос. Для выполнения каких-либо заданий на выезде также создаётся временный трудовой коллектив. А теперь о неформальных группах. Если руководитель не знает об их существовании и не знает, кто там лидер, он будет допускать ряд организационных ошибок. Стремясь дойти до каждого члена коллектива, он может разговаривать не с лидером неформальной группы, а с её членом. Тогда любая его просьба, любое распоряжение будет выполняться не напрямую, а после беседы с лидером. А если с лидером контакт не налажен, может наблюдаться и лениповиновение, или, или искажённое выполнение. Упомяну здесь об одном распространённом мифе о недисциплинированности людей. Люди очень дисциплинированы, просто очень мало руководителей, которые умеют управлять по всем правилам науки. Вот и в группе происходит то же самое. Руководитель беседует не с лидером неформальной группы, а с ее членом. В результате его распоряжение искажается советами и запретами лидера. Будем помнить, что власть лидера абсолютно, а власть руководителя определяется служебными инструкциями. Обычно удается выявить три неформальные группы, поскольку это повторяется из года в год, это следует считать закономерностью. Первая группа – учебно-карьеристская, вторая – учебная, культурно-развлекательная, третья, алкогольно-сексуальная. Характеристика учебно-карьерской группы. В учебно-карьерскую группу входят врачи, которые стремятся к профессиональному росту и продвижению по службе. Это молодые врачи, которые в студенческие годы посещали кружки и готовили себя к профессиональной деятельности. Мечтают о научной карьере, и естественно, из кожи вон лезут не только для того, чтобы приобрести знания, но и для того, чтобы оставить о себе память. Это также врачи в возрасте Иисуса Христа. Некоторые уже стали заведующими отделениями, но хотят идти выше, некоторым уже можно получать квалификационные категории. Данная группа активно посещает все занятия, в том числе и факультативные, задаёт много вопросов. Они начитаны, но часто у них нет школы, и временами их заносит на поворотах. Эта группа держит руководителей в тонусе. Очень неудобно, если курсант оказывается более осведомлённым, чем преподаватель. Один-два раза ещё ничего, а если чаще. Хочу подчеркнуть, что в понятии карьерист Я не вношу ни грамма отрицательного содержания. Более того, с моей точки зрения, тот, кто не карьерист, тот не заслуживает звания человека. Кого я считаю карьеристом? Того, кто озабочен своим личностным и профессиональным ростом. Только здесь можно доказать свою уникальность, стать единственным и неповторимым. А это необходимо, ибо каждый из нас создан в одном экземпляре. И единственная возможность доказать свою уникальность это состояться в профессиональном плане, то есть разработать свои собственные методы работы. Вот почему у карьериста, когда он планирует свою работу, обычно есть две цели: внутренние и внешние. Внутреннее это личностный и профессиональный рост, внешнее моральные и материальные стимулы. Так вот, Для меня карьерист это тот, для кого главная задача внутренняя, то есть личностный рост, стремление стать специалистом экстра-класса, имеющим собственные методы работы. В общем, стать королём. Хочу ещё раз объяснить своё понимание, что такое король. Это прежде всего не должность, а состояние души. Король Это человек, который разработал собственные, одному ему присущие способы работы. У него есть собственный стиль, собственный почерк, его нельзя ни с кем спутать. Более того, он незаменим. Он уходит и сразу всё меняется. В качестве примера я привожу шеф-повара одного из Ростовских кафе Он готовил такую солянку, что поесть её приходили все ростовчане-гурманы и обязательно приводили туда своих иногородних гостей. Простаивали в очереди по 2 часа. Выпевки в кафе не было, так вот, когда его сманили в другое учреждение. Никто не смог сделать эту солянку. Королей Можно найти среди всех специальностей, и далеко не всегда они находятся на верхних ступенях иерархии. Карьерист всегда работает в полную силу, хотя бы для того, чтобы не детренироваться. Это я понял, когда работал со спортсменами. Один из них был отчислен из команды. На следующий день утром я застал его интенсивно тренирующимся. Он мне объяснил, что если не будет тренироваться, то никуда не сможет попасть. Ему просто некогда посещать чисто развлекательные мероприятия. Это не значит, что он не развлекается, но и развлечения его обычно такие, которые способствуют его личностному росту. Это занятия спортом, чтение хорошей литературы и прочее. И всё это осуществляется между делом. Карьеристы никогда не участвуют в комитетах жалобщиков, стараются избегать бесплодной общественной работы. Карьериста-студента легко узнать. В студенческом буфете он просматривает конспекты, на практических занятиях активно выполняет лабораторные работы, на лекциях сидит в первых рядах и записывает лекции всех преподавателей, даже если и не собирается в этой области специализироваться. Карьеристу нужны любые знания. В общем, нельзя работать в полсилы. Есть ли аналоги таких групп на производстве? Конечно, есть. С ними и просто, и сложно. Просто руководителю, который сам растёт. Сложно тому, кто остановился в росте. Дело в том, что члены учебно-карьерской группы мечтают занять место руководителя. Если последний растёт, проблем нет. Организация расширяется, и растущему работнику этой группы всегда найдётся место, соответствующее его повысившейся квалификации. Если нет возможности обеспечить ему повышение здесь, на месте, его следует перевести в другую организацию с повышением. Представитель такой группы энтузиаст. Он заинтересован в сохранении группы и в ряде случаев работает бесплатно, чуть не написал бескорыстно. Так он может сделать вне очереди доклад на конференции и тем самым выручить руководителя, взять лишнего больного? Нет. Расчёт у него есть. Он понимает, что при случае его пошлют в научную командировку, да и обойти его тогда будет трудно. Он работает и на свой авторитет, и на авторитет группы. Надеюсь, что рост группы будет сопровождаться и его служебным ростом. Естественно, руководитель, остановившийся в росте, будет в конфликте с таким сотрудником. В лечебных учреждениях это молодые врачи-ординаторы, мечтающие стать заведующими отделениями, сёстры, желающие занять должность старшей медсестры. Руководителю следует учесть, что представители карьеристской группы не очень сплочены друг с другом. по крайней мере, в учебных коллективах, ибо много времени проводят за занятиями в одиночку, а работа над собой требует уединения, и часто не могут противостоять хорошо организованным культурно-развлекательным и алкогольно-сексуальным группам. Но карьеристская группа очень быстро сплотится, если её объединить общим творческим трудовым процессом. А это может сделать только руководитель карьерист. Как это делается, будет показано в следующих главах. Следующие сведения могут быть полезны руководителям, карьеристам. Карьеристы-подчинённые подразделяются на две группы: экспансионисты и интернисты. Экспансионисты львы, инициативны, лезут к начальству со своими предложениями, выступают на собраниях, критикуют начальство, Да и равных по должности. Всегда очень исполнительные, но могут и привнести что-то новое, и потом его отчаянно отстаивать. Хотя довольно часто они бывают правы по своей сути, но их предложения часто просто по теме или иным объективным причинам внедрить в жизнь именно сейчас просто невозможно. Им лучше всё, как следует, растолковать. Окрика они не боятся и могут втянуть вас в совершенно ненужный конфликт и стать а антилидерам, более того, создать группу, которая будет выступать против вас. Им можно поручать мероприятия, связанные с вовлечением в них большого количества людей, например, организовать какую-нибудь конференцию. Интернисты – кролики. Эти сотрудники, наоборот, ведут себя тихо, незаметно, на собраниях не выступают, но мыслят они хорошо. Нередко ведут дневник, куда всё записывают. Особенности их поведения приводят к тому, что они начальству довольно часто неизвестны. Из-за их безответственности их часто направляют на не престижные работы, обходят в наградах, что, конечно, сковывает их инициативу ещё больше. В годы застоя их часто посылали на сельхозработы или перебирать на овощные базы картошку. Их часто игнорируют, но они никогда не жалуются, не настаивают и не добиваются. При формировании временных коллективов они часто становятся основной рабочей лошадкой, которую кормят меньше всего. Вот бы руководители знали таких людей и предлагали бы им тоже высказываться, накормили бы огнём любви и внимания. Они тогда раскрыли бы свои крылья и много могли бы сделать для процветания своей фирмы. Иногда их забивают настолько, что они заболевают неврозом или тяжёлым психосоматическим заболеванием. Их ещё можно назвать гадкими утятами. А теперь сведения для подчинённых. Руководители-карьеристы строят следующую систему управления. Стиль управления у карьериста демократический. Ещё раз хочу подчеркнуть, что демократический стиль требует очень жёсткой технологической дисциплины после демократического принятия решения. У вас имеется только свобода в том, как выполнить задание, но нет никакой свободы, когда речь идёт о том, что нужно сделать и когда закончить работу. Наверху пирамиды находится руководитель, Каждый из его заместителей и руководителей имеет свой участок работы, за который несёт ответственность и самостоятельно принимает решения. Под ними растёт молодая поросль. Поскольку они сами тоже растут, то и эта поросль имеет возможность для беспрепятственного роста, ибо эта пирамида всё время поднимается. Кроме того, постоянно создаются новые подразделения, и появляется возможность на этой пирамиде построить что-то своё. Заместители и руководители не чувствуют над собой давления и препятствий. Вы можете сказать, что таких руководителей не существует. Я понимаю ваш скепсис, ведь мои книги читают индивиды, которые хотят улучшить своё положение. А вот те руководители и подчинённые, которые работают на подобных производствах, мои книги не читают. А зачем им тратить время на то, что им известно и то, что у них уже есть? Уверяю вас, что существуют, хотя встречаются редко, но сейчас их постепенно становится больше. Но может быть, вам удастся построить такую пирамиду? Но даже если это невозможно, целиться всегда нужно в яблочко, хотя не всегда в него попадаешь. Ну, хоть примерно. Но ведь нужно иметь перед собой модель. Такая модель позволяет руководителю быть на производстве в течение первых трех часов, а потом заниматься собственной учебой, контактами со смежниками и предприятиями, стоящими на более высокой и иерархической лестнице. Руководители-карьеристы физически здоровы, регулярно и полностью используют свой отпуск. Кроме того, они довольно часто ездят в отпуск. Руководители-карьеристы тоже бывают двух типов. Условно их можно определить как экспансионистов и интенсивистов. Экспансионисты стараются как можно быстрее расширить сферы своего влияния. Они быстро входят в контакты со смежниками, вводит руководимую ими организацию во множество проектов. Кстати, за что бы они не взялись, всё у них неплохо получается. Когда они получают руководящую должность, то учреждение, отдел или лаборатория довольно быстро преображается. Сразу видно, что пришёл новый толковый руководитель. Подчинённому с культурно-развлекательной ориентацией здесь делать нечего. Но и карьеристам бывает туго. Эти руководители никогда не отказываются от толковых предложений, но довольно часто они не могут ограничить себя заказами и делами. В какое-то время подчинённые карьеристы с охотой поддерживают его инициативы, но проходит не очень большое время, и выясняется, что у них совершенно не остаётся времени на личную жизнь, здоровье нередко подрывается, силы и средства На все мероприятия не хватает, и всё начинает рушиться. Так руководитель такого плана начал проводить косметический ремонт здания, где располагалось его учреждение, не укрепив фундамента. Учреждение довольно быстро просто на глазах преобразилось. Было заведено современное оборудование, росла продукция, но половина здания не выдержала новой нагрузки и обвалилась. Подчинённые должны знать, что возражать такому начальнику нельзя. Да и никто не думает возражать, ведь все показатели растут, и их зарплаты тоже. Но, связываясь с таким руководителем, подумайте, хватит ли у вас сил, ибо от своих намерений он не отступит. Человеческий фактор у него стоит на втором месте. Ещё в Библии писалось: "С отважным не пускайся в путь". чтобы он не был тебе в тягость, ибо он будет поступать по-своему, и ты можешь погибнуть от его безрассудства. Интенсивики не так заметны, как экспансионисты. Они стараются в начале укрепить фундамент, обзавестись хорошими корнями. Общий принцип здесь такой: в начале они формируют стиль учреждения, и занимаются каким-нибудь одним делом, но доводят его до совершенства, делают его уникальным. Вначале их считают немного помешанными, потом замечают, что в этом что-то есть. Потом выясняется, что только так и должно быть. Поскольку больше этими методами или этим делом не владеет никто, то вдруг всё это стало очень необходимо. И у него без особого напряжения сформировалось несколько десятков филиалов в России и в дальнем и ближнем зарубежье. Особенность такого развития ещё заключалась в том, что он сам никому предложения не делал. Делали предложения ему, а он из того, что ему было необходимо, выбирал до да так, чтобы не очень надрываться. Характеристика культурно-развлекательной группы. Вот как выглядит пирамида, которой руководит начальник, являющийся представителем культурно-развлекательной группы. Как вы видите, всё и вся под ним. Стиль управления культурника автократический. Он вмешивается во всё. Своим заместителям он не доверяет. Они фактически являются его информаторами. Самостоятельных решений не принимают и не имеют права принимать. Решать какие-то фундаментальные вопросы с его заместителями и руководителями подразделений невозможно. Нерешённых дел становится всё больше. Ему некогда а заместителям и руководителям подразделений полномочий не даёт. Карьеристам там очень плохо. Ведь не расти они не могут. Все березы и кипарисы под таким начальником находятся в скрюченном состоянии. Лишь помидоры и те, кто стелется, чувствуют там себя хорошо. Обычно он занят с утра до позднего вечера. В его приемной толпится всегда много народа. С работы он всегда уходит очень поздно. И даже находясь в отпуске, он или выходит временами на работу, или руководит по телефону. И вообще он вечно занят. Больше всего достаётся от него его заместителям и помощникам, которые повседневно с ним общаются и являются козлами отпущения. Но если они не возражают ему, дают ему выкричаться и не донимают реформаторскими идеями, то могут довольно сносно с ним существовать. Конфликтует он с карьеристами, которых зажимает настолько, насколько сможет. а от особенно ретивых попросту избавляется при любом удобном случае. Кстати, карьерист всегда более уязвим, чем культурник, ибо он старается ввести в работу что-то принципиально новое, не устоявшееся, не опробированное. К нему легче придраться, ведь принципиально новое в практическом плане менее надежно, чем устоявшееся. Я думаю, что первые автомобили были гораздо менее надёжны, как транспортные средства, чем привычные лошади. Пробить принципиально новое трудно, он чётко выполняет все инструкции, поэтому снять его невозможно. Рост на предприятии ведь всё равно хоть какой-то, но есть. Да я и не советую с ними воевать, израсходуешь все силы. Нужно расти сбоку. Один из моих подопечных так и поступил. Работал он в научно-исследовательском институте, который возглавлял культурник. Ничего в своём подразделении он сделать не смог, но ему удалось некоторые исследования провести на стороне. Потом начались перестроечные дни. Он организовал свою небольшую лабораторию, пригласил энтузиастов. Публикации шли за грифом этого института, а он рос сбоку, все выше и выше. Дело дошло до того, что число его публикаций равнялось 45% публикации всего учреждения. Необходимую работу в силу своего опыта он выполнял великолепно, но постепенно голова его выбиралась из-под этой пирамиды. Руководство им было довольно, ибо его работы шли в актив института, Но у него на стороне появлялось всё больше сторонников. Итак, голова его и туловище уже были снаружи. В институте осталась одна задница. Он неплохо выполнял в силу своей высокой квалификации привычную работу. Постепенно он всё более освобождался из-под зависимости руководства. Было бы оно умное, дало бы ему повышение, то есть опять бы ввело его голову во внутрь пирамиды. Когда в институте осталась одна пятка, он вырвал её и ушёл. Так он бескомфликтно проработал там много лет. Раньше украшала его фирма, потом он уже её украшал. Но, наверное, ещё лучше было бы, если бы такой человек с самого начала рос бы на свободе. Но так уж получилось. И ещё раньше Шопенгауэр заметил, что не всегда на дураке надет шутовской колпак, и дьявол не скопытами ходит. Вот почему я сейчас расскажу, как может выглядеть руководитель-культурник. Кроме того, разберёмся, что надо сделать, чтобы не растратить свои силы на борьбу с руководителями-культурниками. Наиболее подробно попытки выглядеть карьеристом описаны Питером В знаменитой работе «Принцип Питера» или «Почему дела идут в кривь и в козь». Эта книга, начиная с 1971 года, у нас неоднократно переиздавалась. Вот некоторые приемы, которыми они пользуются, для того, чтобы выглядеть передовиками и демократами. Примеры в основном я буду приводить из нашей действительности. Нескончаемая подготовка. с постоянным обсуждением и вовлечением в обсуждение всё большего количества лиц до тех пор, пока вопрос не решится сам собой или отпадёт необходимость его решать. Когда я начинал свою врачебную деятельность хирургом, я был свидетелем бурного обсуждения двумя ведущими хирургами, как оперировать больного, доставленного с ранением в сердце. Пока они спорили, исчез предмет спора. побочная специализация. Главный врач одной очень крупной больницы, не умея уже вникать в руководство лечебным процессом, сосредоточил всё своё внимание на том, чтобы на территорию больницы не мог бы заехать посторонний транспорт. Он огородил больницу как мог различными запирающимися препятствиями, так что появились значительные задержки с госпитализацией хирургических больных. нуждающихся в срочной помощи. В одном институте усовершенствования заведующий кафедрой в основном занимался проблемами выпускного вечера, который проводился в форме КВН. За месяц до окончания полуторамесячного цикла усовершенствования учебные группы разбивались на команды, которые готовились к соревнованиям. В процессе подготовки возникали различные трудности, которые им преодолевались. Подчинённые ему преподаватели-карьеристы отлынивали от этой работы и иногда даже не могли из-за занятости присутствовать на этих выпускных вечерах. Да и многим слушателям курсов это тоже очень не нравилось. Сам педагогический процесс явно начинал страдать. Качельный синдром. Хорошо виден он на следующем примере, который мне рассказал один врач, проходивший у меня цикл психологического айкидо, и знавший, как бороться с этими явлениями. Он выписал больного, который уезжал за границу. Эпикрис, заключение, которое пишется в конце истории болезни и выдается на руки больному для предъявления в другие лечебные учреждения, заключал в себе следующую фразу «на правой руке». На этой фразе и остановился его начальник, когда проверял этот эпикрис. Посмотрите, что за вульгаризмы вы допускаете. Ведь документ идет за границу. Что подумают о нашем отделении? Это же медицинский документ. Нужно писать правая верхняя конечность. Это просто безобразие. Как вы могли, с вашим опытом и прочее. Послушайте рассказ моего подопечного. Я взял эпикрис, внимательно его посмотрел и сразу же сказал. Сам удивляюсь. Как я такое мог допустить? Ведь документ идёт за границу и тому подобное. Потом мы ещё долго спорили, я настаивал на том, чтобы всё переделать, а он согласился оставить его таким, какой он есть, но только чтобы я учёл на будущее. Я неохотя согласился. Игра в демократию. Бесконечное обсуждение с проработкой мнения сотрудников в тех вопросах, когда нужно просто отдать распоряжение. В одном учреждении в течение месяца почти ежедневно обсуждался график выхода на работу сотрудников на последующие полгода. Борьба за форму. Я консультировал одно производство и старался быть участником всех мероприятий, На одном очень ответственном совещании руководитель с возмущением минут 30 рассуждал о том, в каком виде ему подали ответ на запрос. Он показал этот лист бумаги, который выглядел действительно довольно небрежно. Нет, он его не показал, он выставил его на обозрение. Как экскурсовод в музее, он описал все недостатки этого документа, расписал особенности всех линий высказал массу соображений о структуре личности автора этого документа. Он был прекрасен в своём гневе. На всё это ушло минут 30, но на обсуждение основного вопроса времени не хватило. Когда я спросил, а правильно ли был составлен документ, мне было сказано коротко: "Да, но какое это имеет значение, когда и дали я ещё 15 минут выслушивал, с какими людьми ему приходится работать". Я сказал, что управленческий процесс в коллективе поставлен великолепно, и помощь моя не нужна. Следует помнить правило Питера: 1 г видимости важней килограмма сути. И вовремя, и по всем правилам формы подавать все сведения, не очень заботясь о содержании документ. К сожалению, молодые специалисты-карьеристы не очень заботятся о форме и сосредотачивают все усилия на содержании. Это приводит часто к грустным последствиям. Послушайте рассказ одного заведующего большим отделением очень большой клинической больницы. Не помню, по какому поводу попало на проверку к заместителю главного врача история болезни, которую вёл молодой перспективный доктор. И надо сказать, вёл хорошо. Пациенту стало значительно лучше, но на лицевом листе были некоторые неточности. Не проставлена дата, когда был поставлен предварительный диагноз, ещё не было каких-то сведений. Получил нагоняй я. Ещё больше досталось молодому доктору. Убедить моего собеседника посмотреть содержание истории болезни мне не удалось. И не говорите мне ничего хорошего об этом специалисте. Если он не может сделать такие простые вещи, как следует, то как же он может разобраться в хитросплетениях вашей специальности? Лихорадочные поиски навязны. Этот приём весьма действенен. Он создаёт впечатление, что в учреждении кипит жизнь. Проявляется это в нескольких вариантах, два из них основные. Внедрение новых форм работы, прогрессивных по своей сути, но абсолютно ненужных для работы в данном учреждении. Так в 70-е годы была мода на исследование микроэлементов у больных совершенно разного профиля. Было защищено огромное количество кандидатских и докторских диссертаций, которые составляют не что иное, как информационный шум. Для многих ученых это закончилось тихой трагедией. Они разобрались, что многие годы занимались дерьмом в прямом и переносном смысле слова. А начать все сначала у многих не хватило сил, и пришлось им доживать свой век в науке на уровне культурников. Второй вариант это союз с другими коллективами. Культурник предоставляет другому учреждению свою производственную базу, договариваются о совместной работе. Когда другое учреждение разместилось на этой базе, оно начало решать свои проблемы, не имеющие ничего общего с проблемами хозяев, пустивших их на свою территорию. Я знаю одного руководителя, который скупал все книги подряд, говорил о них своим подчинённым упрекал их в том, что они ничего не читают. Но как-то он принял на работу карьериста, который стал читать всё, что рекомендовал его начальник. Более того, он стал использовать новые данные. Так вы знаете, в чём его упрекнули? В том, что он перечитал. Папирофилия. Заведующий кафедрой одного из вузов писал монографию по материалам своей докторской диссертации, об этом знали все его сотрудники. Когда к нему заходили в кабинет, все столы были завалены разными бумагами и папками. Бумаги и папки находились на всех стульях. Когда кто-то заходил к нему в кабинет, он вынужден был очищать от бумаг хотя бы один стул. Вся текущая работа была запущена. Писал он её лет 25, но так он и не написал, ушёл на пенсию. Не буду больше цитировать Питера, у меня накопился и свой материал. Надо сказать, что культурники очень любят ритуалы и праздники, на которых довольно пространно говорят ни о чём, то есть о традициях, о славной истории учреждения, о необходимости поддерживать Традиция о том, что учреждение в отчётный период достигло заметных успехов, они всегда бывают на похоронах тех, кого же сами и довели до преждевременной смерти. Сами они карьеристов не увольняют, но карьеристы, если догадываются, то уходят сами, а если не догадываются, то уходят над тот свет. Но пока они работают под началом культурника, то вынуждены находиться всё время в скрученном состоянии, но придраться к руководителю-культурнику невозможно. Близость к народу или псевдодемократия. Этот приём проявляется в следующем. Руководитель довольно часто неформально общается с людьми, стоящими на нижних ступенях иерархической лестницы: вахтёры, секретарши, дворники и прочее, завоёвывая Дешёвый авторитет у народа. Черпает у них информацию и опирается на неё, слушает их разглагольствования. Помню, в период правления Хрущёва всю страну учило жить бабушка за гладо. Любимая игра у руководителя культурника рационализация. Но на словах они ратуют за прогресс, Более того, говорят они о необходимости этого прогресса гораздо больше, чем те, которые способствуют этому прогрессу. Они призывают внедрять всё новое, прогрессивное и обещают рационализатору всякую поддержку. Опытные работники на это уже не клюют, но молодые карьеристы несут свои предложения. Он их приветствует, просит подождать, прийти попозже. то отчёт, то конференция, то приехала комиссия, то начинается отпускной период, то опять наступает отчёт. Когда наш бедолага карьерист не выдерживает и начинает настаивать на решение его вопроса, он получает следующий ответ: Я не знаю, что вы ещё там придумали, но пока вы мне мешаете работать. Учреждение продолжает ещё довольно долго более или менее успешно работать. Карьеристы, еще не покинувшие учреждения и делающие что-то толковое, договариваются между собой. Все заслуги приписываются в конечном итоге к культурнику. Через какое-то время он сам начинает верить в свою непогрешимость. Он вроде бы все время крутится, но от него исходит жидкое дерьмо. Это дерьмо вращается. Более тяжелые драгоценные камни, вымазанные в этом дерьме, центробежными силами оттесняются от периферии, а иногда и вылетают из этой круговерти вовсе. Вокруг него остаётся более плотное и отшлифованное до блеска легковесное дерьмо. Так вот, молодым карьеристам я советовал бы подальше держаться от такого начальника и ни в коем случае не пытаться его снять, не бороться с ним, а потратить свою энергию на рост сбоку. в культурно-развлекательную группу входят врачи, остановившиеся в своём профессиональном росте и имеющие основные интересы на стороне. Это или домашнее хозяйство, или коммерция, или ещё что-либо другое. Они неплохие специалисты, набившие руку на рутинной работе. Свои обязанности они выполняют неплохо, но от и до. На курсы они бы не поехали, если бы не ряд обстоятельств. Одно из них переаттестации. Для них учёба просто одна из возможностей отдохнуть. Хлопот с членами этой группы никаких, если не привлекать их к активной общественной работе и не заставлять насильно осваивать новые методы. Аналоги таких групп есть в любых коллективах. В лечебных учреждениях это большинство сестёр и почти все санитары и санитарки. дежурство один раз в 4-5 дней создает хорошие условия для работы на приусадебном участке, который является основным источником материальных благ и реализации других интересов. Наблюдал я таких лиц в профессиональном спорте. Это были футболисты, которые в свое время входили в сборную страны. Они и сейчас оставались неплохими профессионалами, но уже выступали в командах высшей лиги, находящихся на низших ступенях турнирной таблицы или в командах низших лиг, претендующих на выход в более высокую. От звёздной болезни они уже излечились и остались в спорте только для того, чтобы заработать. Призывать к энтузиазму таких людей нет никакого смысла. Санитару, если нужна сверхурочная работа, следует пообещать двойной отгул или ещё какую-нибудь компенсацию. Футболисту Следует дать чётко определённую задачу и определить размер гонорара за успешно выполненную работу. Дорогие руководители, имейте в виду, что члены культурно-развлекательной группы, в принципе, неплохие работники, но от и до. И они входят в эту группу только в вашем коллективе. В других местах они, возможно, входят в карьерристскую группу. Хорошо, если другая группа семья. Есть такая категория людей семейно ориентированные личности. Тогда это будут нетребовательные рабочие лошадки. Самое главное, они не будут требовать повышений. Они даже будут отказываться от них. Они даже могут стать э таким эмоциональным ядром, которое будет сплачивать группу. Но если они в другом месте являются членами карьеристской группы, то неизбежен их переход в эти группы. и на постоянную работу. Так у одного психиатра его хобби стало психотерапией, которой он посвящал всё свободное время, применял методы психотерапии на психически больных. Занимался психотерапией где только можно: в других отделениях, в спортивных коллективах, на заводах, в банках и прочее. Создать специальное подразделение у себя на работе ему не удалось. Так в конечном итоге Он и ушел с болью в сердце из родного коллектива, ибо не мог в нем больше расти. Дорогие руководители, имейте в виду, что природа человека такова, что стремится сделать самого себя и быть первым хотя бы где-то. Где-то он обязательно захочет стать карьеристом. И если это ему не удастся на производстве, то тогда он пытается реализовать себя в культурно-развлекательной группе. Ну и создавайте у себя на производстве различные кружки вязания или художественной самодеятельности, спортивные секции и прочее. Тогда то, чем человек занимался в своём кружке, нередко становится его профессией. Если вы этой работой заниматься не будете, то ваш работник найдёт себе другое место, где сможет удовлетворить своё хобби. Так ведь там его и сманить смогут. А ведь сманивают обычно хороших работников. Кстати, довольно часто хобби становятся потом профессиями. Это я к тому, что к культурно-развлекательной группе нужно отнестись с большим вниманием. В ней человек может найти себя. Ведь часто человек выбирает профессию не в соответствии со своей природой, а по настоянию родителей или авторитетов. В культурно-развлекательной группе он может найти себя. Вспомните хотя бы биографии многих звёзд театра и эстрады, писателей, изобретателей и многих других. А если человек не сможет сделать карьеру и в культурно-развлекательной группе, то он начнёт осуществлять её в алкогольно-сексуальной. А сейчас я дам для подчинённых карьеристов сведения о начальниках, которые являются представителями культурно-развлекательных групп. Таковых, к сожалению, по нашим наблюдениям, вполне достаточно. Бороться с ними не стоит. Хотя я во второй главе описал, как снимать начальника, но я вам не советую этим заниматься даже используя научные данные. Чаще всего такие руководители работают в бюджетных учреждениях. Но я вынужден констатировать, что и в коммерческих организациях, и в фирмах, воспитанные в автократическом духе талантливые руководители вносят много элементов прежнего стиля руководству. В частности, стараются во всём быть в курсе событий, на всё влиять. Тогда принятие решений и действий замедляется. Я бы не советовал оценивать руководители учреждения по такому факту, что в учреждении имеется рост показателей. Пока учреждение существует, оно обязательно растёт, как и любое растение обязательно растёт. Руководитель, как и крестьянин, или способствует росту растения, или никак не влияет, или замедляет его рост. Наши исследования показывают, что руководитель-карьерист ускоряет рост группы. Руководитель-представитель культурно-развлекательной группы, оказалось к нашему удивлению, обычно тормозит развитие группы. Как влияет руководитель-представитель алкогольно-сексуальной группы? Мы укажем ниже. Так вот, делающим карьеру молодым людям следует уметь разбираться в своих шефах, определить, что их начальник относится к культурно-развлекательной группе, и не пытаться с его помощью решать свои карьерные проблемы, то есть проблемы личностного роста, а развиваться сбоку. Сейчас объясню, что это такое. Характеристика алкогольно-сексуальной группы. Алкогольно-сексуальная группа представляет собой наиболее неудобную часть сотрудников в любом коллективе, особенно в его алкогольной части. Поскольку такие группы встречаются повсеместно, а разбивать их нужно решительно и бескомпромиссно, то я даю им подробную характеристику. Здесь я использую материалы Бехтеля и ряда других исследователей. Хочу подчеркнуть, что здесь я не веду речь о больных алкоголизмом. Это еще здоровые люди, но если в их образе жизни ничего не изменить, то они и станут алкоголиками. Более того, иногда речь идет даже не столько об употреблении алкоголя, сколько о стиле. Руководителю следует иметь в виду, что имеются следующие виды алкогольных групп. Первое. Алкогольные группы на основе формальных групп. Бригада, участок, курс повышения квалификации врачей и прочее. Иногда они могут сливаться со всей группой. Здесь можно наблюдать четыре варианта. А. Лидер группы не совпадает с формальным лидером, но имеет позитивные социальные установки. Положительный лидер. Выпивка идёт в нерабочее время. Если и наносится ущерб делу, то потом он компенсируется. Б. Лидер группы не совпадает с руководителем, но имеет негативные социальные установки. Тогда группа противопоставляется руководству, а лидер становится антилидером. Следующие ниже сведения могут оказаться полезными администрации городов и районов и социальным работникам. Вторая. Алкогольные группы на почве микросоциосреды по месту жительства. Она состоит из друзей из знакомых. В неё собираются люди, склонные к злоупотреблению алкоголем, в тех случаях, когда употребление алкоголя в их трудовых коллективах не поощряется. На работе они славятся трезвенниками, а компенсируют свою потребность выпить по месту жительства. Третья семейная группа. Такая группа довольно быстро успевает. Четвёртая преалкогольные группы. В начале могут собраться, чтобы поиграть в домино и выпить, потом, чтобы только выпить. Варианты: расширенные семейные группы, поклонники спортивной команды, различные кружки и спортивные секции. Особенно это можно наблюдать в группах футбольных фанатов. Вначале они собираются вместе, чтобы поболеть за любимую команду, потом после победы любимой команды они выпивают, потом собираются просто для того, чтобы выпить. Но исход всех этих групп, если их не остановить, это группы полностью состоящие из алкоголиков. Алкогольные группы обычно малочисленны, 3-5 человек. В большой группе деятельность её затруднена, выделяются сублидеры. В зависимости от состава выделяют однородные и разнородные группы. В разнородных группах один общий мотив употребление алкоголя. Поэтому эти группы спеваются быстрее. Посмотрим, как происходит выпивка в этих группах. Для реализации потребности в алкоголе нужен кворум. Если кворума нет, предпринимается розыск остальных. Сформировавшаяся группа имеет сложную структуру. В ней можно выделить инициатора, лидера, сублидеров, всегда готовых поддержать лидера, и периферию группы. Периферия не полностью подчинена лидеру, не всегда участвует в выпивках, не поддерживает уровень употребления, принятый в группе. Человек из периферии может пропускать тосты и пить меньше других. Формирование группы осуществляет лидер. Первая выпивка является ключевой. Она определяет правильность выбора. Важно, чтобы среди членов группы была одинаковая потребность в алкоголе. На первых порах роль лидера незаметна, а сама группа аморфна. Однако по мере повторения выпевок происходит структурирование группы и дифференцировка ролей. Распределяются обязанности: разливалы, доставалы, гонцы, разносчики. Постепенно роль лидера становится более заметной. Он начинает решать кадровые вопросы и включение новых членов в группы предполагает безусловное подчинение лидеру группы и групповым нормам. Новичок вначале обязан слушать, что говорят звёзды, и быть восхищённой аудиторией без права голоса. Потом он в группе тоже может делать свою карьеру и перемещаться по ролям. Довольно часто бывший новичок, стараясь обогнать старожилов, быстро успевается. Тогда его из группы изгоняют. Личность из группы может выпасть по следующим причинам. Первая интенсивность алкоголизации в группе для неё чрезмерна или он не может быстро адаптироваться. Вторая интенсивность алкоголизации в группе недостаточна. Человек переходит в другую группу с более высокой алкогольной потребностью. Группа выталкивает из себя лиц с высокой потребностью и не приемлет лиц с низкой алкоголизацией. Непьющих осуждают. А что с ним делать? Он ведь не пьёт. А я боюсь непьющих. Он хочет показать, что он лучше других. Группа навязывает своим членам свой уровень алкоголизации. Сформировавшаяся алкогольная группа это довольно устойчивое образование. Негативное отношение товарищей по работе, конфликты в семье малоэффективны и не меняют алкогольных норм. Распад группы может произойти вследствие ухода лидера, изменения его установок и при дискредитации лидера. А вот как происходит сам процесс выпивки. Имеются три стадии. Анализа, сидят, курят, недовольны жизнью, Подготовительная. Решение принято, гонец послан, производительность труда растёт. За то время, которое тратит гонец, выполняется большая часть суточной нормы. Третья стадия выпивка. Вначале молча принимаются ударные дозы, затем возникает чувство симпатии друг к другу. Говорят мало, слова произносятся: "Сообразим, приложимся, раздавим". На следующий день Происходит оценка группового действия. Хорошо посидели. В начале алкогольные группы могут быть разнополыми. Более того, вначале выпивка служит средством для высвобождения сексуального инстинкта, но по мере развития алкоголизации средство становится целью, и сексуальный компонент постепенно исчезает, а группа становится однополой. Алкогольные группы особые группы. Деятельность в них стихийна, самосознание низкое. Групповая потребность, определяемая по действию и результату, высока и определяет сплочённость группы. Сплочённость тем больше, чем выше потребность группы в алкоголизации. В основе отношений в группе лежат всепрощнчество, снисходительность, приятельство, но это не распространяется на групповые нормы. В своем развитии группа по мере увеличения чистоты и количества выпитого проходит ряд этапов усложнения отношений и заканчивает сокращением группы и упрощением всех отношений. Алкогольная группа функционирует в обществе, и по мере ее деградации на нее начинают воздействовать и семья, и все общество. Более подробно эти отношения я описал в книге «Самбург». психологический вампиризм. Здесь же я хочу только сказать, что алкоголику удаётся довольно долго находить себе защитников среди тех, кому он приносит неприятности. Я просто хочу подчеркнуть, что нельзя надеяться, что всё обойдётся. Убивайте надежду и начинайте действовать. Здесь хочется ещё раз подчеркнуть нашу позицию в работе с алкоголиками. Жёсткий договор, исключающий возможность дальнейшего пребывания в коллективе, если нарушение связано с употреблением спиртных напитков. Могу подсказать форму беседы, которую разработала одна моя подопечная, комендант учебного корпуса крупного вуза Москвы, и провела её со своими сотрудниками-алкоголиками. Она сказала им следующее: "Я вам не мама. Что хотите, то и делаете, но если появитесь на работу в пьяном виде, то будете уволены". И они, конечно, не поверили. Один актёр пришёл пьяным, она вызвала охрану, которая сняла его с вахты, потом уволила его с работы. Больше никто пьяным на работу не приходил, хотя, конечно же, где-то они выпивали. А ведь боялась, что останется одна. А теперь сведения для карьеристов подчинённых. Бывает так, что лидер алкогольной группы и руководитель одно и то же лицо. Тогда нередко формальная группа полностью или частично совпадает с алкогольной. Уклонение от выпивки тогда становится невозможным и рассматривается как оппозиция или вызов группе. Такие группы быстро спиваются. Один из моих подопечных рассказал мне такую историю. Я попал в одну туристическую группу горного туризма. Там инструктор был большим любителем выпить и сколотил соответствующую группу. В период подготовки к походу по вечерам группа часто выпивала. Я, используя полученные навыки, как мог, избегал пития, но один из лидеров меня разоблачил и сказал примерно следующее: "А у нас кто не пьёт или хвори, или подлец?" Я сказал, что я подлец, и ушёл из группы и правильно сделал. Там были неприятности и травмы. Должен вам сказать, что в такой группе вам делать нечего. Постарайтесь быстрее перестроиться в другую группу, найти другое место работы. Руководителю-алкоголику верить нельзя. В пьяном виде он может много наобещать, но к утру он просто не будет помнить то, что обещал. В годы застоя руководители зачастую и были представителями алкогольной группы. Некоторые карьеристы по неопытности, пытаясь снять своего начальника, жаловались вышестоящему начальнику тоже, алкоголику, на то, что их руководитель злоупотребляет спиртным и приобретали себе еще более могущественного врага, одновременно укрепляя позиции своего начальника. Конечно, такая группа быстро спивается и может даже распасться, если руководитель-алкоголик не будет снят. Бывают, хотя и редко, как это было принято говорить в годы застоя, когда пьёт только руководитель, а формальная группа не пьющая. Руководитель в своём кабинете запирается с такими же руководителями других учреждений, но других групп для укрепления делового сотрудничества со смежными коллективами. Тогда нередко приход руководителя-алкоголика после руководителя-культурника Иногда способствует деловому прогрессу группы, хотя по деловым качествам он довольно часто уступает культурнику. Почему так происходит? Дело в том, что автократический стиль администрирования руководителя культурника приводит к тому, что активность карьеристов обычно не выявляется внешне, но её энергия накапливается. Стиль же алкоголика обычно либерально-попустительский. Вот как выглядит управленческая пирамида при таком руководителе. Пирамида начинает принимать не вид дерева правильного, развитого у карьериста и с со создавленными ветвями у культурника, а вид кустарника. Вершины нет. Как говорят обычно, учреждение потеряло своё лицо. При нём начинают расти особенно интенсивно карьеристы, но не в накладе и культурники. Он, в принципе, никого не трогает. Карьериста, потому что его не за что трогать. Культурника он не может тронуть, так как у того всегда есть компрометирующий материал. Ну, а своего брата-алкоголика он тем более не будет трогать. Вот такой душа парень, меляга. Со всеми он хочет быть в хороших отношениях, никогда никому не отказывает. Ну и, конечно, распоряжение вышестоящих выполняет неукоснительно. Но часто, сам того не осознавая, он вызывает конфликты между своими сотрудниками. Любимое его выражение «нет проблем». «И-и, разрешите мне завтра отсутствовать, мне нужно решить проблему А в другом месте», просит его карьерист. «Нет проблем», слышит он в ответ и идет к напарнику с просьбой, чтобы его тот подменил. Выясняется, что часом раньше напарник тоже получил разрешение отсутствовать в это время. Какое-то время сотрудники улаживают отношения друг с другом. Дела даже начинают идти лучше, чем у его предшественника культурника. Нить управления он теряет и всё чаще начинает проводить время с членами своей алкогольной группы. Уволить его трудно, если он окончательно не сопьётся. и не попадет в отрезвитель или вообще в какую-нибудь историю, бросающую тень на репутацию всей организации. Карьеристы какое-то время им довольны. У них, наконец, начался какой-то рост. Естественно, не в претензии культурники, которых никто не призывает к прогрессу. Об алкоголиках я уже и не говорю. Довольны и руководства. Но даже если ты хочешь пожаловаться на такого начальника, тебя просто не поймут. Не вышестоящие руководители, не стоящие с тобой на одной лестнице, не твои подчинённые. Причём и слова, которые при этом будут произноситься, окажутся одинаковыми. Ну, если вас и такой начальник не устраивает, то я просто не знаю, что вам ещё нужно. Как не сползти с позиции карьериста? Теперь несколько слов руководителям-карьеристам, у которых дела идут довольно успешно, и тем, кто станет руководителями. Будьте бдительны. Когда дела идут хорошо, можно незаметно превратиться в культурника и даже алкоголика. Вот вам некоторые подводные рифы и течения, которые незаметно производят эти превращения. Первое. Обилие представительских функций Приходится присутствовать на массе совещаний и заседаний, участвовать в работе множества комиссий, организовывать банкеты и вечера отдыха. Второе. Лесть и восхищение. Следует помнить, что льстец обманет, а восхищающийся предаст. Подробно описаны эти явления в книге Психологический вампиризм в разделе Вампир Иуды. Третье. Обилие текущей работы. Здесь вам помогут секретари, референты и заместители. Четвёртое. Жажда признания вышестоящих карликов или синдром Высоцкого. Мне представляется, что много гениев, известных и неизвестных, у нас гибнет или делают меньше, чем могли, из-за того, что не могут обойтись без признания властей мущих. Ведь Высоцкий был признан народом, но всё же переживал из-за того, что не имел соответствующего документа. Те же муки испытывал Пушкин из-за того, что его назначили на очень маленькую должность. Пример можно продолжить. Этот синдром отнимает много душевных сил. Душе та обида, когда не признают твоих заслуг. Зря тратится время и средства для добычи блестящих камушков. Меня давно уже беспокоит проблема этой сорочей психологии, которая замедляет личностный рост и приводит к болезням. Посмотрите на визитные карточки многих добившихся формального успеха людей. Там уже их имени некуда ставить. Начинаешь сомневаться, а есть ли у них успех фактический. К сожалению, это болезнь, и у меня протекает в хронической форме, а иногда и с обострениями. Посмотрите на тыл обложки моих книг. Там четыре, может быть, и не очень больших, но блестящих камушка. Но так и хочется сообщить на весь мир, что еще и... Не буду перечислять всех своих регалий. Получение их отняло у меня много времени и сил. Лучше бы еще пару книг написал, но зато хочу отметить, что я уже не преподаватель Ростовского государственного медицинского университета. Я уже не президент Северо-Кавказской психотерапевтической ассоциации. Думаю, что скоро я уже не буду главным психотерапевтом Ростовской области. Кстати, у меня есть и не очень удачные книги. Так вот, вы их не покупаете, несмотря на все мои регалии. Пятое. Боязнь неудач. Тренер-карьерист смог создать дружную команду, которая заняла второе место в высшей лиге. Шло время. Несколько лет они держались на втором месте. Ведущий состав практически не менялся. Каждая игра была ответственная. Вводить новых игроков в основной состав он не решался. Молодые талантливые игроки, не дождавшись своей очереди, уходили в другие коллективы, раптал и основной состав Их время уходило, и шансов попасть в сборную страны оставалось всё меньше. Но как-то так случилось, что несколько ведущих игроков получили травмы. Несколько ведущих спортсменок ушло в декретный отпуск. Он вынужден был практически заменить весь основной состав. Команда быстро спустилась очень низко. Так он незаметно для себя стал культурником. Потом стал прикладываться к бутылке. Скорее его уволили. В общем, иногда, чтобы подняться на более высокую вершину, следует спуститься чуточку вниз, но вперёд. Мы как-то привыкли к тому, что незаменимых людей не бывает, а сообщество рассматриваем как булыжную мостовую. Выпал один булыжник, вставляем вместо него другой. Это было бы прекрасно, если бы так могло быть, ведь каждый из нас создан в одном экземпляре. С точки зрения истины, правильнее было бы говорить о том, что каждый человек абсолютно незаменим. Франкл предлагает рассматривать общество как мозаичный рисунок, где каждый кусочек мозаики неповторим. Такой подход заставляет нас бережно и даже трепетно относиться друг к другу. Это не значит, что не нужно увольняться, что нельзя разводиться, это не значит, что нельзя увольнять, что нельзя прогонять людей. Но прежде чем это сделать, нужно крепко подумать. Ведь обойтись вдруг без друга мы не сможем. Ведь вместо ушедшего нужно будет найти другого, и неизвестно, будет ли другой лучше, если и прежний был вроде бы ничего. В этой связи становится ясно, решающую роль руководителя в сообществе, ибо он находится в центре этого рисунка. Только руководителю нужно, чтобы его группа была коллективом, только он изначально заинтересован в укреплении группы, и только он один может это сделать. В некоторых странах существует кадровое бюро, в которое обращаются крупные фирмы, когда они подбирают руководителей подразделений. Эти фирмы, кстати, платят огромную неустойку, если их кандидат не обеспечил ожидания заказчика. Я это вот к чему говорю. Роль руководителя трудно переоценить. А теперь давайте снова вернёмся к проблеме профилактики сползания с карьериста на уровень культурника. Когда ты не меняешься, окружающие могут довольно долго этого не замечать. Но ты-то всегда при себе Не скучно ли делать всё время одно и то же, даже если оно даёт эффект? Загляните в будущее. Рано или поздно, но это благополучие исчезнет, если всё останется по-прежнему. Одна женщина неплохо подрабатывала тем, что вручную делала одну швейную операцию и была очень довольна жизнью. Через некоторое время появились швейные машины, которые делали эту операцию автоматически. Её услуги оказались ненужными. Уже при мне многие машинистки лишились своей работы, ибо прозевали появление компьютеров. Теперь их высокая квалификация, связанная с умением вставить фамилии иностранных авторов в русский текст, стала просто ненужной. Что-то менять надо, даже когда всё в порядке, когда очень не хочется что-то менять, ведь внедрение нового всегда связано с риском и дополнительной работой, а тут действительно всё хорошо. Но, как говорил Франкл, нельзя почивать на лаврах. Развитие не остановишь. Даже если ты не снижаешь уровень своей работы, но остаёшься на месте, то тогда мир со своими карьеристами тебя обходит, и через какое-то время ты остаёшься позади ситуации и из карьериста незаметно для себя становишься культурником. Вроде бы делаешь своё дело не хуже, чем раньше, а начинаешь попадать в отстающие. Довольно долго это для окружающих может оказаться незамеченным, но ты-то сам замечаешь, что остановился в своём развитии. А если не замечаешь, то возникает какое-то неосознаваемое чувство тревоги и скуки. Даже если окружение возле тебя всё время меняется и не возражает против твоей работы, но есть один человек, который всегда присутствует при твоих делах это ты сам. Многие не хотят прислушиваться к своему голосу и прибегают к приёмам культурника, о которых я писал выше, или начинают пить как алкоголики. Через какое-то время от тебя начинают разбегаться карьеристы, потом ты надоедаешь даже культурникам и лестицам и можешь незаметно для себя скатиться в алкогольную группу, не меняя своего формального социального статуса. Эти соображения у меня возникли лет 10 назад, когда я был довольно успешным психотерапевтом и даже уже защитил кандидатскую диссертацию, да и неплохо читал лекции. Так вот, Читаю я лекцию врачам. Большая часть группы интенсивно записывает, проявляя при этом большой интерес. А один очень толковый курсант не записывает, пытается незаметно читать книжку и каждые 5-10 минут делает небольшие пометки в тетради. Я поинтересовался, в чём дело. Оказалось, что он был у нас на специализации 5 лет назад. Очень подробно записал эту лекцию, а сейчас делает отметки в тех местах, где замечает что-то новое. Мне стало стыдно. Но это оказалось очень полезным для меня. Я в корне поменял стиль чтения лекций и проведения занятий. Но этот факт заставил меня проанализировать и прошлые свои неудачи. И все они произошли потому, что я остановился в своём развитии. но получить обратную связь от членов формальной группы очень трудно ведь все слушатели факультета повышения врачей находятся в зависимости от преподавателя и правды говорить не будут но ведь мне в своё время давала обратную связь только неформальная группа дала её она мне очень просто она распалась я тогда во всём обвинял одного антилидера который с моей точки зрения развалил группу Я даже тогда назвал его предателем, а после анализа стал благодарен ему за то, что он это сделал. Кроме того, я написал статью о психологии предательства, которую опубликовал в медицинской газете в 1994 году, а затем она вошла в книгу Психологический вампиризм. Я думаю, что эта история достаточно поучительна и стоит её мне вам рассказать. Началась она в 1983 году, а закончилась в 1988 году. С 1979 года я стал обучаться тогда ещё полузапрещённым методом психоаналитической психотерапии. Не буду описывать, с какими трудностями доставалась литература, которая сейчас свободно лежит на всех прилавках уважающих себя книжных магазинов, как надо мной смеялись. Как вызвали в различные карательные органы, выясняя, не занимаюсь ли я антисоветчиной, но везде были умные люди, которые оказывали мне поддержку и защищали. Занимался я тогда в основном трансактным анализом Берна, используя его, получал фантастические для меня результаты. Кой-кодень сократился почти вдвое. Практически больные перестали поступать повторно. Количество лекарств уменьшилось почти втрое. Руководство к моим нововведениям относилось нейтрально, и слава Богу. Я даже решил и свои личные проблемы, перестал болеть и стал преподавателем факультета усовершенствования врачей, практически не имея на это никаких шансов. Возраст, инвалидность пятой группы, отсутствие ученой степени и деловых, и родственных связей. К 1983 году Мои успехи стали очевидными для моих учеников, и они стали наблюдать за моими методами работы и осваивать. Честно признаюсь, меня это признание радовало, ибо до этого я его практически не имел нигде. Вот бы этим и ограничиться, так мне ещё захотелось признания вышестоящих карликов. Это то, что я называю синдромом высоцкого. По их просьбе я в свободное от работы время стал собираться с ними Я обучать тому, что я знал. Так сформировалась так называемая баллинтовская группа. То, что такие группы называются баллинтовскими, я узнал намного позже, которой я руководил довольно успешно несколько лет. Группа эта была неформальной. Я был признанным лидером. С моей помощью многие врачи увлеклись психотерапией и стали неплохими специалистами. Группа постепенно росла, Хотя одни приходили, другие уходили, я всё больше влюблялся в трансактный анализ и считал, что других методов и быть не должно. Я пытался его активно внедрять в различные сферы. обо мне уже стали ходить слухи, как о человеке со странностями, но я-то видел результаты и относился к этому спокойно. В 1986 году В группу влился один очень талантливый ученик, который довольно быстро всё освоил и стал моей правой рукой. Я планировал с ним длительное сотрудничество. Через год он съездил на курсы усовершенствования в другой город и на мне продемонстрировал новый метод, который закончился для меня весьма плачевно. У меня подскочило давление. Я разозлился и прогнал его, переживая, что так случилось. Более того, я стал считать его предателем, о чём открыто заявил всем. Надо отдать должное, он обо мне не сказал ни одного плохого слова. Группа моя практически развалилась. Он создал независимую от меня группу. У нас началось соревнование, я сам стал осваивать новые методы, разрабатывать старые. Группа опять стала больше. В конце концов раны залезались Я лучше познакомился с психологией группы и понял, что я сам незаметно для себя превратился в представителя культурно-развлекательной группы. Сейчас я внимательно слежу за собой и стараюсь в свою работу вносить постоянно что-то новое. Более того, периодически нужно менять или сферы деятельности, или коллективы, в которых ты работаешь. И не жду, когда от меня начнут разбегаться люди. Говорю об этом ещё и для того, чтобы попросить прощения у тех, кого считал предателями, и поблагодарить их за то, что они не побоялись пощепать мне в щёки. Сейчас у меня со всеми ними хорошие отношения, и я понимаю, что им я обязан последующим своим развитием. Благодаря этому предательству я стал писать книги, заниматься не только психотерапией, но и социологией, и психологией. Да и сейчас намечаются новые формы работы. Я всегда не торгуюсь, принимаю предложения, которые связаны с незнакомой для меня работой, а на занятиях могу прекратить изложение намеченного материала, если кто-нибудь из слушателей задал интересующий его вопрос. Так, несколько лет назад работал в школе преподавателем психологии. Мои впечатления об этой работе вы прочтёте в этой книге. В общем, Нужно всё время расти. Некоторые психологи считают, что человек не должен более 5-7 лет находиться на одной работе. Он должен двигаться или по горизонтали, или по вертикали. Можно и скатываться с вершины, но только не назад, а вперёд. К сожалению, для многих их жизненный путь представляет не что иное, как путь Сизифа. Он забирается на гору и доходит до вершины и скатывается назад, потом лезет опять на ту же гору и так всю жизнь. Жизнь штука жёсткая, и как бы ты ни крепился с возрастом, ты волей-неволей из карьериста превращаешься в культурника. Вот тут и важно правильно выбрать момент ухода. Уходить нужно обязательно. Общество установило возрастные критерии. При сомнениях следует придерживаться их. Здесь я хочу привести пример одного видного психиатра, создателя современной клинической психиатрии Эмиля Крепелена. В возрасте 60 лет он подал в отставку, находясь в полном расцвете своих сил и расцвете клиники, которой он руководил. Когда его коллеги и подчинённые спросили, почему он уходит, когда совершенно незаметны признаки его несостоятельности. Он на это ответил, что хочет уйти тогда, Когда только он один замечает свою несостоятельность. Хуже будет, если он уйдёт тогда, когда все будут замечать его несостоятельность, а он один замечать её не будет. Кстати, уже после ухода на пенсию он создал лучшие свои произведения, которые не потеряли своей актуальности и в настоящее время. В общем, лучше уйти чуточку раньше, чем чуточку позже. Ведь если ты застрял на одном месте, то тебя или столкнут в кювет, или просто обойдут. Законы жизни не знают исключений. Люди старше 60, особенно руководители, научные работники и преподаватели высшей школы, в том числе и работающие с заведующими кафедрами. Подумайте, не пора ли вам заняться чем-нибудь другим и освободить дорогу молодым? Неужели вам больше нечем заняться, как читать по много лет одни и те же лекции? Да, они хороши, может быть, ваши преемники на первых порах будут делать это хуже, но помогите им подняться, уйдите с дороги, дайте им выпрямиться. Они тогда внесут новую струю. Но этот контингент редко читает мои книги. Но я призываю к этому и своих молодых читателей. Когда вы станете старше и не сможете отвечать духу времени, не держитесь за свои прежние должности. Вы хотите спросить, а как поступаю я? Да так же, как и пишу. С 1994 года я периодически пишу заявления об увольнении, но меня уговаривали остаться. Конечно, и я опоздал с уходом на пенсию. Хотел я это сделать ровно в 60 -х. но опять позволил себе уговорить остаться но я взял творческий отпуск на год защитил докторскую диссертацию за это время правда она оказалась пока не утверждённой немного поработал после отпуска а потом клиника сгорела я организовал работу цикла психотерапии и медицинской психологии и в середине 2001 года уволился но я сейчас когда меня приглашают в мой родной университет Я не отказываю моим друзьям. Сейчас мой преемник внедряет новые формы работы к моему удовольствию, а я ему помогаю, чем могу. Но и сам без дела не остался. Конечно, я бы мог ещё успешно поработать несколько лет, но ему бы закрыл туда дорогу. Может быть, через несколько лет он и потерял бы интерес к этой работе. Уходить нужно не только тогда, когда ты стал тормозом Но уходить нужно и тогда, когда ты всё взял, что мог взять, и ещё тормозом не стал. Дай это взять и другим. Уходить нужно и тогда, когда группа не берёт у тебя то, что ты ей хотел и мог бы дать. Иначе это будет тормозить тебя. Уходи тогда туда, где принимают твои разработки. Многие умные, даже патриотически настроенные люди так и поступают. К сожалению, нередко они оказываются за рубежом. Я их не осуждаю, ведь не расти они не могут. Мне вспоминается карьера нашего хоккейного вратаря Владислава Третьяка. Ведь в сборной был, по-моему, около 15 лет. Он давно получил все награды, которые можно было получить, но тогда он не мог пойти в профессионалы. Может быть, это его как-то извиняет, но хотел он или не хотел, нескольких талантливых вратарей он загубил. так как при нём у них не было шансов расти, стать вратарём сборной, получить опыт международных встреч. А когда он ушёл из сборной, их время уже было упущено. Вот как мне представляется правильный жизненный путь человека. А идеальный вариант. Жизненный путь определяется с первой попытки. Человек забирается на свою вершину, а потом её наращивает. Б. Хороший вариант. Свой жизненный путь определяется в третьей-четвёртой попытке, а потом наращивает свою вершину. В. Удовлетворительный. Свой жизненный путь определяется с более чем четырёх попыток. Удаётся только взобраться на свою вершину, так что своё значительное уже сделать не удаётся. Г. Постоянный безуспешный штурм одной и той же вершины. со скатыванием к исходной точке. В заключение этого раздела, в качестве иллюстрации этих закономерностей, хочу кратко описать развитие одного небольшого, но достаточно сложно структурированного коллектива, за которым я наблюдал уже много лет. Раньше им руководил культурник. Это был автократ, страдающий папирофилией, применявший игру рационализации. под его руководством группа тянула лямку, была лидером среди аутсайдеров. Текущая работа выполнялась, но творческих всплесков не было. В коллективе сформировалась одна мощная карьеристская группа, которая вступила в борьбу с ним. Даже казалось, что она его вот-вот снимет, но тем не менее, ему удалось в такой борьбе протянуть ещё 10 лет, и он в конечном итоге пошёл на почётную пенсию. проработав ещё лет 7-8 после пенсии. Если бы они не боролись, на пенсию его отправили гораздо бы раньше. Как вы думаете, когда он ушёл, кого-нибудь из коллектива назначили руководителем? Конечно, нет. Прислали со стороны. Он оказался алкоголиком. Стиль его был либерально попустительским, единство коллектива обеспечить он не мог. Три карьериста спокойно развивались на стороне. Показатели довольно быстро выросли за счет деятельности карьеристов, которые очень были довольны, предоставленной им волей и росли где-то на стороне, то есть сбоку. Но результаты их работы входили в зачет предприятия. Руководитель-алкоголик был на хорошем счету, он не мог избавиться ни от культурников, ни от карьеристов. Конечно, давая им полную волю, иногда он неосознанно стравливал карьеристов, ибо позволял каждому из них отсутствовать на основном производстве, что по техническим условиям было невозможно, но они друг с другом мирно улаживали свои дела. Он всё более и более углублялся в общении со своей алкогольной группой, которая состояла из таких же руководителей подразделений этой организации. Во время одной из вечеринок он скоропостижно скончался. Один из карьеристов стал руководителем этой группы. Ему удалось сплатить Всех в единый избавиться от культурников, появилось много новой техники, расширились штаты чуть ли не втрое, очень резко возросли показатели. Отгадайте, чего ему не удалось сделать? Правильно. Поставить в строй двух карьеристов, которые шли уже своим путём. И под его пирамиду поместиться уже явно не смогли бы. И как ни были они дружны друг с другом, как не хотелось им продолжать вместе работать. Карьеристы вынуждены были оставить коллектив и возглавить свои направления. Но они и сейчас друг к другу хорошо относятся и помогают друг другу при необходимости. Люди умные всегда знают возможность уладить конфликт утрясти недоразумение. Получилось как в саду. Когда у дерева обламывается ствол, оно превращается в куст. Если хочешь опять превратить его в дерево, Нужно вырезать все сильные боковые ветви и сформировать новый ствол. Групповой процесс. Под групповым процессом понимают формирование малых формальных групп и налаживание отношений между членами групп и группами. Процесс формирования групп виден невооружённым глазом. После водного занятия идёт перемещение курсантов. На одном фланге размещается учебно-карьерисская группа, на другом культурно-развлекательная. В задней ряды занимает алкогольно-сексуальная. На малых внутренних границах неспокойно, ибо интересы групп не совпадают. При проживании в общежитии алкогольно-сексуальной группе нужна полутемнота. Учебно-карьерисской группе яркий свет. Постепенно происходит переселение курсантов по комнатам, по групповой принадлежности. Конфликты, происходящие между группами, но не доходящие до руководства, то есть не переходящие большую внутреннюю границу, называются интригами. Руководство о них узнает, если любят собирать сплетни. К сожалению, многие руководители не имеют осведомители и сведения, которых оказывают решающее влияние на их мнение о том или ином человеке. Роль осведомителей шакала табаки при тигре Шархане берут на себя люди не очень умные, не сумевшие найти группу, где они были бы первыми. Субъективно они могут быть и добросовестны, но объективно не способны к глубокой аналитической работе. Если руководитель полагается на их информацию, Он становится подставным лицом, через которого какой-либо временщик управляет коллективом. Опытный руководитель осведомителей не держит. Если таковые появляются, он их сразу сводит с теми, о ком даётся негативная информация. При правильной организаторской работе интриги сходят на нет, но об этом несколько позже. Если атака направлена на руководство, то есть на большую внутреннюю границу, Такой процесс называется агитацией. Запомним, что агитация всегда против. А наши безграмотные организаторы даже ввели должность агитатора. Работа, проводимая в пользу руководства, называется пропагандой. Агитация всегда поднимает тревожность в группе, возникает угроза эффективности руководства. Опыт показывает, что если эта угроза будет слишком велика, Группа сама пытается вытеснить агитатора. Руководитель должен только внимательно следить за этим процессом и по возможности усиливать его. Чего нельзя никогда делать это самому бороться с агитатором. К сожалению, у нас бытует понятие, что руководитель должен быть волевым, жёстким. Его должны бояться. Боится значит уважает. С моей точки зрения волевой руководитель Это глупый руководитель. Не может как следует организовать процесс управления, убедить подчинённых, что следует поступать именно так, как он говорит, и начинает прибегать к волевым методам управления. Я разработал метод управления, при котором подчинённые считают, что они делают то, что они хотят, но это совпадает с невысказанными желаниями руководителя. Об этом мы уже немного говорили выше. Как работать с агитатором? Так почему же нельзя бороться с агитатором? Дело в том, что агитатор подчинённый. Формально я сильнее его и должен победить. Агитатору в психологическом плане бороться со мной как с руководителем выгодно. Если он добивается своего, он на коне, если терпит поражение, всё равно получает психологическую выгоду, приобретая репутацию смелого человека. Руководитель, как в случае победы, так и при поражении, проигрывает. Если он победил, в этом нет ничего удивительного, ведь он сильнее, но если потерпел поражение, авторитет его начинает приближаться к нулевой отметке. В коллективе начинается вражнея, бороться со всеми волевой руководитель всё равно не может, поэтому обычно выбирается козёл отпущения, к которому руководитель цепляется по делу и не по делу. Коллективу, состоящему из людей, решающих в основном свои личные задачи, крайне выгодно эта борьба. Пока волевой руководитель борется с агитатором, ему не до меня, и я под шумок могу заниматься своими делами. Не утверждаю, что всё это делается сознательно, но то, что все эти мысли есть в бессознательном, не вызывает сомнения. Как при петушиных боях есть сторонники и у начальника, и у агитатора, Таким образом, когда начальник борется с агитатором, группа разваливается. Что я предлагаю? Первый приём работы с агитатором уступать, уступать и ещё раз уступать агитатору. Это верно как в малых группах, так и в большой политике. Кто сделал Ельцина? Конечно, Горбачёв, преследование которого дали Ельцину больше, чем работа всех его пропагандистов. Убеждён, что в окружении Горбачёва не было квалифицированного психолога, а сам он о психологии управления ничего не слышал. Предложил Ельцин программу 500 дней. Хорошо, пусть будет так, хоть у меня и не очень лежит к ней душа. Программа выполнена. Ура Горбачёву. Программа провалилась. Далой Ельцину. А вам, Михаил Сергеевич, следовало бы быть против. А как мне можно было быть против, когда вы все были за Ельцина? Да, теперь мы видим, что вы смотрите глубоко. Ну, давайте спустимся за облачных высот большой политики на грешную землю малых групп. Хотя везде люди, везде одни и те же законы, и кто может управлять десятью, может управлять и государством. Второй приём работы с агитатором исполнение всех его требований. Если эти требования соответствуют букве закона. Не открою секрета, если скажу, что по правилам у нас работать невозможно. Предприятие остановится. Да и жизнь всё время вносит коррективы. Но скандалист на это плюёт и вносит дезорганизацию в работу коллектива. На одной кафедре из декретного отпуска вышла на работу молодая ассистентка Л. И сразу же вступила в конфликт с заведующим кафедрой, руководителем, пользующимся большим авторитетом в коллективе. Случай рассказан одним из моих учеников. Она стала отстаивать свои права, ссылаясь на имеющиеся инструкции. Например, отказывалась читать лекции, так как по уставу высшей школы ассистентам читать лекции не положено. Обычная практика такова, что каждый ассистент мечтает читать лекции. Ибо это путь наверх, да и обстоятельства иногда складываются так, что профессоры и доценты могут быть заняты на другой работе. Эл категорически отказалась читать лекции, и волевые приёмы не дали эффекта. Отказывалась она также от командировок, ссылаясь на то, что у неё маленький ребёнок. Но в коллективе знали, что в семье у этого ребёнка несколько нянек. Да и в туристические поездки эл ездила, Иногда она уступала, но конфликт продолжал разгораться. Были в коллективе и сочувствующие ей. «Правильно, не давай садиться себе на голову!» Психолог посоветовал заведующему кафедрой выполнить все требования Эл, а ту работу, которую он хотел возложить на нее, передать ее сторонникам. Беседа с ними протекала следующим образом. «Иван Иванович, дорогой, у меня к вам большая просьба». Почитайте, пожалуйста, сегодня лекцию. Я хотел её поручить Л, ну, вы же знаете её вздорный характер, а я вам потом постараюсь всё компенсировать. Иван Иванович, законно послушный и немного трусоватый, конечно же, соглашается. Он недоволен мягкотелостью руководителя, но ещё более недоволен действиями Л. Пётр Петрович, не смогли бы вы съездить в командировку и так далее. Не надо вам объяснять какая атмосфера сложилась в коллективе. Конечно, авторитет руководителя несколько пошатнулся, но основной огонь был направлен на Л. Через 2 месяца она подала заявление об увольнении. Третий приём работы с агитатором дать ему повышение. На заседании одной общественной организации её рядовой член выступил с резкими, но местами обоснованной критикой руководящих органов. президент ассоциации тут же предложил ввести его в состав комитета. У Кривина есть чудесная притча на эту тему. Передаю её по памяти. Гвоздям было холодно на балконе, но у них был магнит. Они тесно сплотились вокруг него, им стало немного теплее. И когда появилась возможность послать в тёплую комнату представителя для защиты их интересов, туда послали магнит. Гвозди долго ждали своего представителя. А что же произошло в тёплой комнате? Его там положили отогреваться на печь, и он размагнетился. Четвёртый приём работы с агитатором. Уделить агитатору много внимания. На лекции я разрешаю перебивать меня и задавать вопросы. Агитатор входит в раж и начинает сыпать вопросами. Я уже заметил, что обычно каждый следующий вопрос глупее предыдущего, но я на все вопросы отвечаю спокойно. Обычно после третьего на агитатора начинают шикать те, кого интересует тема. Пятый приём работа с агитатором. Передача полномочий. На одном из циклов одна курсантка критиковала все наши классификации и говорила, что в их институте преподают совсем не так, следует понимать, что лучше. Один раз я попытался разъяснить ей, почему мы придерживаемся тех или иных принципов, но она не успокоилась и на занятиях продолжала перебивать меня. Это уже начинало создавать неудобства, но группа пока никак не реагировала. Тогда я предложил ей прочесть трёхчасовую лекцию о методах преподавания у них в институте. Приёмами ораторского искусства она не владела. Через 20 минут слушатели прогнали её с трибуны. Больше она уже не выступала. По моему совету один главный врач, уходя в отпуск, вместо себя оставил заведующего отделением, с которым всё время конфликтовал. За месяц тот так всем насолил, что потом все его выпады пресекали сами сотрудники, и сторонников у него заметно поубавилось. А если быть точнее, они исчезли вовсе. Эти приёмы помогают также укоротить страптивого подчинённого. Агитация это одна из форм антилидерства, наиболее грубая и разрушающая группу. Лучше принять меры раньше. Мы уже говорили, что лидер возглавляет неформальную группу, и власть его абсолютна. Это, конечно, хорошо, но те, кто хотят стать лидером, должны помнить, что лидерство состояние души. Стать руководителем по блату можно, лидером нет. Абсолютная власть лидера зиждется на том, что он удовлетворяет экспектации группы. Как только компетенции его падает, он сразу перестаёт быть лидером. Никакой борьбы здесь нет, просто группа от него разбегается. Я сам на себе это испытал. организовал так называемую балинтовскую группу и проводил с ней семинары по современным методам психотерапии. Группа постепенно росла. Работа у нас шла по методу трансактного анализа Берна. Года 3 группа интенсивно работала. Ученики мне предлагали начать осваивать новые методики, но я считал, что и одного трансактного анализа достаточно. Мы организовали клуб решивших овладеть стрессовыми ситуациями. Кросс. Она начали писать местные и центральные газеты, но вдруг группа начала таять. Я объяснил это внешними обстоятельствами, сложности жизни, бытовые проблемы и прочее, но как только мы стали осваивать и другие методы, группа опять начала расти. Следует заметить, что нередко лидер и сам не осознаёт, что он лидер, а неформальная группа не осознаёт, что она стала группой. Если у руководителя налажен контакт с лидером, неформальная группа помогает осуществлять процесс руководства и решать вопросы, которые стоят перед группой. Довольно часто руководители ведут процесс управления, не учитывая эти факторы, не признавая лидера, а иногда не зная его. И лидер превращается в антилидера. Основной признак антилидерства попытка изменить цель группы. Довольно часто антилидер делает это неосознанно. На уровне сознания он ничего против руководителя не имеет и даже может быть другом руководителя. Приведу пример из моей практики. На цикле, где я преподавал психотерапию, учился мой друг. Мы вместе учились в институте в одной группе и были очень дружны. У нас была одна компания. Мы вместе проводили свободное время. После института мы ненадолго разлучились. в том, что я стал психиатром, во многом его заслуга. По его рекомендации меня приняли на работу. Пишу так подробно, чтобы подчеркнуть неосознаваемость многих социально-психологических явлений, показать, что отсутствие знаний социальной психологии может развести людей по разные стороны баррикад, и они будут недоумевать, как могло такое случиться. Итак, я читал лекцию о некоторых методах психотерапии, И продемонстрировал технику на одном из больных, который пришёл ко мне на амбулаторный приём. Эффективность метода была настолько наглядна, что я ожидал одобрения, вопросов о деталях техники или о том, как долго этому надо учиться. Но вместо этого от своего друга я услышал: "А какой диагноз вы ему ставите?" Я несколько опешил, ведь тема лекции была совсем другой. Мой друг Попытался обосновать диагноз, употребляя сложные психиатрические термины, непонятные многим слушателям. Я сказал, что сегодня мы говорим не о диагностике, а о методе лечения, но он не успокаивался и продолжал настаивать на обсуждении диагностической проблемы. У него оказались и сторонники. Я был компетентным и в этом вопросе, и поскольку был не согласен с его диагнозом, вступил с ним в дискуссию. Послед consequence of слушатели стали возмущаться и мною, и им, но больше им. Ему пришлось умолкнуть. Именно на этом занятии я понял, как следует нейтрализовывать антилидера и что такое антилидерство. Мы вместе с группой обсудили эту проблему, и отношения наши стали ещё теплее и конструктивнее, ибо мы перестали терять время на петушиные бои. Впоследствии, если друг был более компетентным, я охотно подчинялся ему и наоборот. К сожалению, руководители не знают научного подхода и стараясь нейтрализовать антилидера, нейтрализуют цепную собаку и успокаиваются. А через некоторое время возникает аналогичный случай, как говорил Швейк. Кто такая цепная собака? Это такой член антилидерской группировки, который первый лает на вновь прибывшего или даже на руководителя, иногда считая себя лидером группы. В фильме Место встречи изменить нельзя это Промокашка, который первым подошёл к Шарапову, внедрившемуся в его головную группировку. Мои ученики, прошедшие перед призывом в армию психологическую подготовку, рассказывали, что в начале к ним подходили Промокашки. продире их навшивость. Они эту проверку выдерживали, у них налаживались отношения с лидерами, и им удавалось спокойно прослужить в армии таким образом, что и их не били, и они никого не били, что немало важно. А теперь случай из клинической практики. Лечилась у нас в клинике молодая учительница средней школы. Заболела она после того, как была уволена по статье Обидно ей было, что никто из учителей за неё не вступился, тогда как она чувствовала себя в коллективе лидером, защитницей всех обездоленных и угнетённых. Когда я её спросил, для чего она вступала в борьбу с руководством, почему именно она шла ругаться с директором, а не кто-нибудь другой, неужели она не понимала, что отменить отправку школьников на сельхозработы ей не удастся, она ответила: "Учителям мне говорили: иди ты" Ты можешь с ними разговаривать. Не надо вам объяснять, кто там был лидером, а кто цепной собакой. Когда она разобралась, что ею постоянно манипулировали, то довольно быстро поправилась. Боже мой, я теперь понимаю, какую ненависть вызывало у директора, когда требовала, чтобы он не посылал детей выпалывать амброзию. У него по идее так сердце болело, а тут ещё и я со своими поисками правды. Ведь он делал всё, что мог. У нас было много освобождённых, на работу дети выходили поздно, уходили рано. Небольшая непогода их уводили с поля. Конечно, при первом удобном случае он избавился от меня. Итак, два признака цепной собаки. Первый лает на вновь прибывших в группу, второй идёт выполнять ту работу, которую в принципе нельзя выполнить успешно. Сцепная собака мечтает стать лидером, поэтому она всегда пытается стать лидером во вновь создаваемых группах, но поскольку лидерство состояние души, личностная компетентность, ей это не удаётся. И даже если она выиграет, совершенно безнадёжное дело, результатами победы воспользуется антилидер. К вопросу о поведении лидера во вновь сформированных группах мы ещё вернёмся. Кстати, цепная собака не всегда лает, иногда она ластится. Когда вы вступаете в сложившуюся группу, первый к вам подходит цепная собака и вводит вас в курс дела, кто есть кто. Основная цель вовлечь в свою группировку. Если в коллективе несколько антилидерских групп, вас будут ласкать несколько цепных собак. Они же потом вас будут первыми кусать. Если агитация проходит успешно, антилидер может занять ваше место руководителя. Но следует помнить, что это будет антилидер из учебно-карьеристской группы. Антилидер алкогольно-сексуальный тоже заинтересован в том, чтобы вас сняли, но на ваше место он не претендует. Теперь понятно, что если начнётся процесс агитации, алкогольно-сексуальная и учебно-карьеристская группы могут объединиться. Нейтральная будет культурно-развлекательная, но вас она не будет поддерживать, так что в период борьбы у руководителя есть большой риск остаться одному. И действительно, от многих снятых руководителей я слышал фразу: "Никто меня не поддержал". И фразу Цезаря: "И ты, брут". Процесс, при котором происходит обмен местами антилидера и руководителя, называется революцией. И если кто-то из заместителей становится руководителем, а руководитель заместителем, временно или, как кажется, вновь захватившему руководство вообще, отстраняется от руководства, то происходит дворцовый переворот. Дело в том, что прогрессивный заместитель не борется с руководителем за власть. Он займёт место последнего, но без борьбы. После ухода начальника на повышение Понять, какой процесс идёт в коллективе, крайне важно каждому из нас. Если вы в своё время высказывали прогрессивную идею, и она была отвергнута, то после смены руководства вы попытаетесь её внедрить. Но это можно делать только в том случае, если произошла революция, ибо только во время революции к власти приходит более прогрессивное руководство. Если же произошёл дворцовый переворот, К власти пришло ещё более реакционное руководство, и внедрять свои прогрессивные идеи не стоит. Вы меня спросите, что же делать? Откуда мне знать? Лично я не борюсь с руководством, если оно меня не поддерживает, и пытаюсь внедрить свои идеи в другом месте. Издательства не хотели печатать мои книги. Я создал своё. В своём институте не удалось создать психотерапевтическое отделение и клинику неврозов, по вечерам я стал работать в других местах. Но лечить неврозы я научился и методы свои внедрил, оставаясь в хороших отношениях с руководством. Как отличить дворцовый переворот от революции? Сразу же хочу оговорить свою позицию. Здесь речь идёт не о социальных революциях, а о групповых процессах. Понятия дворцовый переворот, революция стоят в ряду таких понятий, как интрига, пропаганда, агитация, лидер, руководитель и так далее. Мне хотелось бы, чтобы вы точно определяли, что означают то или иное общественные явления для вас. Тогда легче будет планировать своё поведение. Так вот, когда в стране началась перестройка в 1985 году, и к власти пришел Горбачев, то для него это, может быть, и была и революция, а вот для меня был дворцовый переворот. А в 1980-м я перешел на должность преподавателя с должности ординатора с увеличением оклада вдвое. Так, для меня тогда это было революцией. Хотя в стране царила эпоха застоя. Так вот, я и хотел бы, чтобы вы делали свои революции для себя, и не участвовали в чужих революциях. Я даже знаю, как это делать. Расти профессионально, то есть вверх, выше вырастете, с более далёких мест будете заметны, да и попадёте в другие группы. Вот вам и будет революция. Так вот с этой точки зрения я понимаю революцию с позиций диалектического материализма как переход количественных изменений в качественные. И поэтому, если процесс развития идёт правильно, то революция явление бескровное или почти бескровное. Если вечером я захожу в сад и вижу, что расцвела роза, которая ещё утром была бутоном, то понимаю, что произошла революция. Я, конечно, много сделал, чтобы она произошла побыстрее, удобрял землю, укрывал куст от заморозков и так далее, но я ничего не делал бутону не раздёргивал его, чтобы побыстрее увидеть лепестки. Вот если бы я это делал, то совершил бы дворцовый переворот. Ничего путного из этого не вышло бы, хотя цветок, может быть, появился бы на день раньше. При дворцовых переворотах с приходом нового начальства становится несколько лучше, но потом становится ещё хуже, чем было. При революциях наоборот в начале становится немного, а иногда значительно хуже, но потом идёт настоящее развитие. С революции начинается наше появление на свет. Вначале мы кричим, протестуем против того, что нас лишили благ материнской утробы, а потом привыкаем жить самостоятельно и уже в утробу нас не загонишь. Знание отличий революции от дворцового переворота позволяет правильно налаживать отношения. Если будущий партнёр сразу же сулит массу благ от сотрудничества, то возможно, здесь таится обман. Примером может служить реклама акционерных обществ. Если же видны принципиально преодолимые трудности, то можно попробовать. Групповая динамика. Когда люди находятся вместе, между ними возникают те или иные отношения. При этом меняется по своему качеству и сама группа, меняются её возможности, и каждому из нас полезно знать не только свою роль в группе, но и уровень развития группы. Масса людей на улице не способна на коллективные действия, потому что у неё нет известного всем общего интереса. Но если эта масса существуя достаточно долго, обязательно выработает с общей цель, и она превратится в толпу. Психология толпы. Общая характеристика толпы. К сожалению, в наше время люди склонны образовывать толпы. Отсутствие близких связей приводит к тому, что человек уходит в толпу, где теряет свою индивидуальность. Толпой управляет вождь. Вот о толпе-то я хочу поговорить. Но не для того, чтобы вы стали вождём, а для того, чтобы вы не растворились в толпе, когда в неё попадаете, и чтобы она вас не смяла, что тоже очень важно. Знание законов толпы может принести существенную практическую пользу. Лебон пишет: "История учит нас, что толпа чрезвычайно консервативна, Несмотря на их внешнее революционное побуждение, они всегда возвращаются к тому, что разрушили. Толпа, как и ребёнок, скорее добра, чем зла. Злою её делает вожак, так же как злым ребёнка делают его родители. Гипноз для психологии толп является основной моделью социальных действий и реакций. Вождь же это эпицентр от которого исходит первая волна. Потом другие концентрические волны сменяют её всё дальше и дальше, как при землетрясении распространяет ту же идею. Процесс внушения развивается уже сам собой, активизируемый лидерами второго ряда, ускоряемый средствами массовой информации, подобно клевете, остановить которую не могут никакие доводы и никакие оправдания. Однако гипноз в большом масштабе требует инсценирования. Лебон привносит театральные приёмы в политической сфере. Именно в них он видит модель общественных отношений и своего рода плацдарм для изучения. Необходим гипнотический театр. Ведь ничто в большей степени не поражает воображение народа, чем театральная пьеса. Весь зал переживает одни и те же эмоции и если они тотчас не переходят в действие это потому что даже самый несознательный зритель не может не понимать что он является жертвой иллюзий и что он смеялся и плакал над воображаемыми перипетиями однако порой чувства внушённые образами бывают достаточно сильны чтобы как и обычное внушение превратиться в действие Лебон предлагает оратора заменить гипнотизёром красноречие на внушение. Парламентские дебаты на пропаганду. Вместо того, чтобы убеждать массы и что-то им доказывать, их держат в узде с помощью организации и завоёвывают средствами прессы или радио. Пропаганда становится технологией, позволяющей нечто внушать людям и гипнотизировать их в массовом масштабе. Она становится средством серийно производить массы. Послушайте рассказ одного из моих подопечных, который случайно попал в толпу. Мне нужно было попасть по делам в соседний город, куда я выехал ночным поездом. Но в этом же поезде ехали фанаты нашей городской футбольной команды на матч, который должна была играть их любимая команда в том городе, куда ехал и я. Уже на вокзале я заметил довольно большую группу людей, которые громко разговаривали, эмоционально жестикулировала. Все они, мягко говоря, были необычно одеты. На них были ленты непонятно какого цвета, но всё было относительно тихо, пока не началась посадка на поезд. Эта масса дружно с криками ура и угрозами в адрес команды соперников двинулась в переходной тоннель. Толпа подхватила и меня. Хорошо, что я правильно оценил ситуацию и не начал делать им замечания, как это пытались сделать люди моего возраста. Более того, когда они ко мне обращались с вопросами и призывами, а некоторые и с извинениями, я выразил им полное сочувствие и согласие с их взглядами. Потом начался штурм вагонов, которые были специально прицеплены как дополнительные. Кстати, в один из этих вагонов попал и я. Моё сочувственное к ним отношение привело к тому, что они меня как человека старшего пропустили, помогли сесть с одобрительными восклицаниями: "Это правильный дед, наш человек". Попав в купе, я расспросил их, в чём дело. Они мне охотно всё рассказали, объяснили, почему их команда выигрывает. Я даже расспросил их, где и когда начнётся матч, и сказал, что если успею сделать свои дела, то постараюсь прибыть на игру. Они обещали мне своё покровительство и сказали, на какую трибуну нужно брать билет. Не знаю, как бы я доехал, если бы их штаб располагался бы в нашем купе. Но не исключено, что именно потому, что я вёл себя психологически грамотно, они не избрали наше купе как штаб. Со мной был ещё один попутчик, не имевший отношения к фанатам. Так мы весь путь провели вдвоём в купе. Наши же соседи куда-то делись. Всю ночь в вагоне шло какое-то брожение, песни, крики и даже потасовки, но я лично вполне благополучно доехал. Ранее, когда я не имел психологической подготовки, я считал своим долгом делать замечания в подобных ситуациях и наставлять молодёжь на пути истины, что кроме неприятностей мне ничего не приносило. Основной чертой толп является слияние индивидов в единые разумы чувства, которые затушёвывают личностные различия и снижают интеллектуальные способности. Каждый стремится походить на ближнего, с которым общается. Это скопление своей массой увлекает его за собой, как морской прилив уносит гальку. При этом всё равно, каков бы ни был социальный класс, образование и культура участвующих, С самого момента, когда люди оказываются в толпе, невежда и учёный становятся одинаково неспособными соображать. Толпа наделена экстремизмом. Для его реализации избирается центр притяжения, кумир или козёл отпущения. Толпы исключают колебания, сомнения и отклонения, которые вели бы к риску породить разногласия и раздробить массу. В перевозбужденной и разгоряченной атмосфере толпы сомневающиеся начинают верить. Нерешительные становятся полны решимости, а умеренные – экстремистами. Ораторы вдалбливают толпе утрированные суждения. Они требуют освистать или устроить овацию определенному человеку. Заражение завершает свое дело, как только толпа начинает соскальзывать к проявлениям крайности. Всеобщее одобрение идей увеличивает шанс исключить все остальные. Нюансы исчезают по мере того, как общество поляризуется. Толпы тогда устремляются к крайностям. Высказанное подозрение превращается в бесспорную очевидность. Зарождающаяся антипатия или осуждение у отдельно взятого человека осталось бы слабо выраженным. В толпе у этого же человека тот же становится лютой ненавистью. Толпа старается избавиться от сомнений и неуверенности и сформировать неподвижностью стабильность, а не подвижность, и стабильность надёжно ведут к крайностям. Для формирования толпы необходим не разум, а вера. Соединённые с массами верования создают организованные психологические толпы. Если верования не чёткие, то строение рассыпается. Толп без верований не существует. так же, как не существует дома без архитектуры и цемента. Лишенные верования, основополагающие цели, человеческие группы инертны и пусты. Они разлагаются и впадают в апатию, подобно человеку, который не имеет смысла жизни. Постепенно верования становятся нечувствительными к доводам рассудка, непогрешимыми и нетерпимыми к другим верованиям. Любое коллективное верование бескомпромиссно, Попробуйте что-нибудь доказать толпе, и её можно только возбудить. Тогда толпа считает себя облечённой миссией, которую должна выполнить, чтобы спасти мир. Она верит, что может спастись и спасти мир. Эта миссия оправдывает все их действия, возвышенные и гнусные. Человек попирает мораль разумом, массы из-за своей веры. Вспомните, не приходилось ли вам стать членом толпы? Быть в толпе это ещё не стать членом толпы. Член толпы вовлечён эмоционально во все действия толпы. Он теряет свою индивидуальность. Он не замечает тех глупостей, которые он совершает и совершают другие члены толпы. Он может позволить себе сделать то, что никогда бы не сделал, находясь вне толпы. Другой член толпы внезапно становится самым близким человеком, с которым ты разделяешь нахлынувшие на тебя чувства вне толпы ты, может быть, с этим человеком и в туалет даже вместе не пошёл бы если вы не болельщик футбола то в целях изучения психологии толпы пойдите на стадион и посмотрите на болельщиков толпа это социальное животное, сорвавшееся с цепи моральные запреты сметаются вместе с подчинением предрассудку Социальная иерархия ослабляет своё влияние, стираются различия между людьми, и люди выплёскивают зачастую в жестоких действиях свои страсти и грузы. Это неукротимая, слепая сила в состоянии преодолеть любые препятствия, сдвинуть горы или уничтожить творения столетий. Каждому руководящую должность не дашь, но снимать напряжение нужно. Лучше всего это сделать следующим образом: собрать недовольных людей в толпу, дать им выкричаться под солидной охраной милиции, потом они будут всю неделю успешно работать и подчиняться. Такой толпой могут быть болельщики на стадионах, участники дискотек, посетители популярных шоу-программ. К сожалению, всё это могут сделать руководители крупного масштаба, которые книжек моих не читают. Но вы, когда станете таким руководителем, учтите это. Может быть, в Северной Осетии у нас долго было всё спокойно, потому что там их футбольная команда процветала. Болельщики разряжались радостью, а не гневом. А после игры неделю хорошо работали. На политику сил и времени не хватало. Почему сейчас возникают толпы? Сейчас социальные связи легко разрываются. Информация передается быстро, ритм городской жизни ускоряется, а беспрерывная миграция населения разрушает человеческие сообщества. Все это способствует созданию новых, которые воссоздаются в форме непостоянных и разрастающихся толп. Способствует такому сплочению и средства массовой информации, особенно телевидение. Кстати, через них можно было бы было и организовывать, и воспитывать людей. Но на этом много денег не заработаешь, да и умные люди в толпу не сбиваются и шума не поднимают. Я так много говорил о толпе только для того, чтобы вы не ислились с нею. Я не хотел бы, чтобы вы становились вождями. Вспомните судьбу всех вождей. Их убивали, как только они делали ошибку, а Келла промахнулся. Но если вам и захочется таковым стать, то запомните, что для этого следует делать и каким должен быть вождь. Следует помнить, что вождь толпы это всегда узурпатор, признанный ею. Как быть, если хочется стать вождём или психологическая характеристика вождя? Вот некоторые сведения, которые даёт современная наука, занимающаяся психологией толпы. Московичи, Лебон, Тары, Фрейд и другие. Вожди прежде всего должны быть такими, как и вся масса, но кроме того, должны иметь в себе магические свойства пророка, заставляющие восхищаться каждым их шагом и пробуждать энтузиазм. Толпу можно сравнить с шаткой грудой кирпича, сложенной без специальной кладки и раствора, которая может рухнуть от порыва ветра. эту связь и даёт вошьть. Что же ему для этого нужно сделать? Достаточно дать несколько броских образов, одну или две формулы ласкающие слух и доходящие до сердца или напоминающие о великой коллективной вере. Это и есть цемент связывающий людей и поддерживающий целостность массового сооружения. Вождя можно сделать из человека с необычной внешностью или необычными поступками или необычным пережитым. Тогда можно стать действующим образом, образцом для подражания. Вождь даёт человеку ощущение личной связи, вынуждая его разделить общую идею, одно и то же мировоззрение. Вождь фактически предлагает суррогат общности. видимость непосредственной связи человека с человеком вот почему когда станете вождём устраиваете грандиозные церемонии беспрестанные собрания демонстрации силы и веры проекты будущего одобряемые всеми и тому подобные всё это приводит к ажитации выделяясь на фоне человеческой толпы вождь зачаровывает её своим образом обольщает словом, подавляет, опутывая страхом. В глазах такого раздробленного людского множества и индивидов он является Богом, ставшим человеком. Он дает ей свое имя, свое лицо и активную волю. Наполеон, Сталин, Гитлер, Мао-Дзе-Дун и прочие все они смогли воплотить для своих подданных согласие народа в одном человеке. Превращение многочисленной толпы в единое существо придаёт притягательную силу столь зримую, сколь и необъяснимую. Результатом этого особого сплава становится единое целое, обаятельный персонаж, который пленяет и увлекает, стоит вождю заговорить или начать действовать. И хотя членам толпы объективно плохо, они готовы умереть за своего вождя. Примером могут служить Ирак, Северная Корея, террористы. Здесь затрагиваются прежде всего чувствительные струны сердца, затем момент веры и наконец заветное чаяние. Разум здесь играет вспомогательную роль. Нужно помнить указание Ницше, который говорил, что полузнание всегда победоноснее истинного знания из-за краткости и простоты формулировок. Поэтому, если хотите овладеть толпой, Не очень умничать. Когда не хватает ума, тогда человеку нужна новая религия, поскольку старая уже не может выполнить функции объединения. Её и даёт толпе вождь. Такое искусство возбуждения толп есть ни что иное, как религия, вновь обретшая почву под ногами. В общем, если хотите стать вождём, не очень умничать. Что же связывает вождя и толпу? Власть. Народ её завоевал и удерживает. Вождь её домогается. Признайтесь в этом хотя бы самому себе и боритесь за власть. Вначале эту борьбу ведите в лояльном духе. Заявите, что вы хотите упразднить несправедливости прошлого, найти пути излечения расточительной и неэффективной экономики, обеспечить обездоленным благосостояние, без которого жизнь убога и тем самым Утвердите авторитет нации. Обычно полагают, что хаос там, где царит анархия. Хочу напомнить вам прямой смысл слова анархия. Анархия это состояние общества, в котором отсутствуют всякий авторитет. Хаоса в таком обществе быть не может, ибо тогда люди подчиняются объективным законам своей биологической и социальной природы. Недаром анархисты говорили, что анархия мать порядка. Но их неправильно поняли их безграмотные последователи. Это заблуждение, и под его прикрытием руководитель может укреплять свою власть за счёт соперников, наводя порядок в учреждениях и на производстве. Это позволяет ему сплатить массы, втянуть их в борьбу и требовать от них необходимых жертв. Если бы у нас была анархия, у нас был бы порядок. Мы бы свои решения основывали на интеллекте и поступали в соответствии с собственной природой, которая, в принципе, у нас у всех одинакова. Первая жертва, которую следует добиться от толпы это отказ от контроля над властью и того удовлетворения, которое даёт свобода. Это приводит к тому, что соратники начинают лучше управлять, а управленческие шаги становятся сокращёнными и ускоренными. Вначале в качестве исключения, потом это станет правилом. Помните, вначале Ельцин просил доверия на короткий срок. Так форсируется захват власти. После того, как появились первые успехи, следует добиться того, чтобы народ в избытке доверия допустил и узаконил противоестественные приёмы надсмотра, подозрения и гнёт. И это происходит во всех сферах. Начинается с принятия принципов, а заканчивается их фальсификацией. История свидетельствует: всё поначалу казавшееся уступкой обстоятельствам заканчивается неизменной сдачей позиций: законодательными ассамблеями при Наполеоне, советами при Сталине. Все эти уловки должны иметь свои нюансы, которые должны соответствовать фигуре вождя и идеям, которые взвели его на вершину. Ведь без таких идей это мечи из картона, а власть лишь мимолётная вспышка. Любые выборы, любые повседневные дела становятся лишь плебисцитом его имени. Его влияние основывается на всеобщем одобрении, то есть принимает форму демократии. Даже Гитлер и Муссолини стали главами государства в результате законных выборов. Короче говоря, во всех случаях социальная анархия изгоняется для того, чтобы надёжнее внедрить насилие и зависимость. Вождь должен превратить внушаемую толпу в коллективное движение, сплочённое одной верой, направляемое одной целью. Это его святая обязанность, иначе у власти не удержаться. Именно вождь формирует толпу Готовит ее к идее, которая наполняет эту толпу плотью и кровью. В чем секрет искусства вождя? В глазах толпы он воплощает идею, а по отношению к идее – толпу. И в этом обе искры его власти. Он опирается не на насилие, а на верование. Для толпы вера, как атомная энергия для материи. И тот, кто ею владеет, обладает возможностью превратить множество скептически настроенных людей в массу убеждённых индивидов, легко поддающихся мобилизации и ещё более легко управляемых. Народ каждодневно отказывается от бремени самостоятельности, подтверждая это при очередном опросе и на проводимых выборах. Завоевание лидером права каждодневно действовать самостоятельно никогда не приобретается окончательно. Вожди толп проделывают обычно такой обмен и побуждают принять эти решения с энтузиазмом. Они следуют принципу: толпа царит, но не правит. А теперь несколько слов о вожаках, вождях, фюрерах, лидерах, как вам это больше нравится. Это для того, чтобы вы их узнали и не шли за ними. Конечно, эти люди выходцы из толпы, захваченные верой. Они превращают её в страсть. Вождь вначале сам был загипнотизирован идеей, а потом уже становился её апостолом. Вот как Московичи описывают их психологический портрет. Подобные люди, больные страстью, полные сознания своей миссии по необходимости являются своеобразными индивидами. Аномальные с психическими отклонениями, они утратили контакт с реальным миром. и порвали со своими близкими. Значительное число вождей набирается среди этих невротизированных, перевозбуждённых, этих полусумасшедших, которые находятся на грани безумия. Какой бы абсурдной ни была идея, которую они защищают, или цель, которую они преследуют, любое рациональное суждение блёкнет перед их убеждённостью. Презрение и гонение ещё более возбуждают их. Личный интерес, семья Всё приносится в жертву. Инстинкт самосохранения у них утрачивается до такой степени, что единственная награда, которую они домогаются это страдание. Вожди это своеобразный сгусток толпы, но они также радикально отличаются от неё своим упорством, энергией и твёрдостью. Здоровый человек предпочтёт компромисс. Вожди же готовы пожертвовать даже своей жизнью. ради триумфа идеалов. Таким образом, вождю надо быть человеком веры до крайности, до коварства. С появлением вождёв в массе всякая неуверенность исчезает. Сектанский фанатизм исходит от вождя, и любой великий вождь фанатик. Массы заражаются фанатизмом с поразительной лёгкостью. Несокрушимая уверенность фанатиков порождает безмерное доверие других. Они говорят себе: он знает, куда идёт. Тогда пойдём туда, куда он знает. Когда он говорит языком силы, озарённый светом веры, все его слушатели покоряются. Вы никого при этом не вспоминаете? Второе качество вождя проявляется в преобладании смелости над интеллектом. Смелость это качество, которое превращает возможность в реальность, рассуждение в действие. В решающий момент и смелость, а значит, характер берёт верх над интеллектом, и ей принадлежит последнее слово. Это свойство позволяет ему не бояться насмешек, осмеливаясь сделать то, на что не осмеливалась бы уравновешенная мысль, например, встать на колени, чтобы поцеловать землю концентрационного лагеря. Вопрос отваги всегда является центральным в управлении. Великие вожди всех эпох, главным образом революционных, были людьми ограниченными и однако совершали великие деяния, ибо ум, как писал Ларош Фуко, всегда в дураках у сердца. Вот неизменный постулат: не бывает слишком много характера, но можно обладать избыточно большим умом, то есть слабостью, которая обескровливает отвагу и рассеивает ослепление, необходимое, чтобы действовать. Примерами тому могут быть Гитлер и Сталин, которые уступали по уму и развитию своим соратникам. Есть одна мета, которая отличает вождя от других это авторитет. Человек, обладающий авторитетом, осуществляет неотразимое воздействие, естественное влияние. Одного его жеста, одного слова достаточно, чтобы заставить повиноваться, добиться того, для чего другим понадобилась бы армия в состоянии войны. Примером тому может быть возвращение Наполеона с острова Эльба и поход Лжедмитрия. Если есть авторитет, то нет нужды в красноречии. В авторитете слиты два качества вождя: его убеждённость и отвага. Когда вождь исчерпал свой авторитет, Ему ничего не остаётся, кроме грубого насилия завоевателя. Есть два вида авторитета: авторитет должности и авторитет личности. Авторитет личности независим от всяких внешних проявлений власти. Он целиком исходит от личности, которая с первого жеста или даже самим появлением очаровывает, притягивает, внушает В стабильных обществах преобладает авторитет должности. На толпу может действовать только авторитет личности. В обществе толп авторитет вождя является почти единственным козырем власти и единственным рычагом, который есть в его распоряжении для воздействия на толпы. Уберите авторитет, и останется возможность управлять ими с помощью полиции, администрации, оружия или компьютера. вместо блеска авторитета кровь и серость. Авторитет основан на даре, но над ним нужно работать, направлять его, развивать, разрабатывать, пока он не станет истинным талантом, социально полезным и применимым. Здесь есть несколько правил: осанка, правильная и повелительная речь, простота суждений и быстрота решений. Вот главные составляющие воспитания вождей. Кроме того, нужно иметь способность уловить и передать эмоцию, привлекательность манер, дар формулировки, который производит эффект, вкус к театральной инсценировке. Применённые разумно, эти правила порождают подражание, возбуждают восхищение, без которого нет управления. Авторитет действует при условии, если вождь, как гипнотизёр или чародей, умеет сохранять определённую дистанцию, окружить покровом тайны, сделать манеру своего поведения фактором успеха. Расстояние, отделяющее его от толпы, побуждает в ней чувство уважения, покорной скромности и возводит его на пьедестал, воспрещая делать обсуждения и оценки. Специалисты по психологии толп отмечают, что необходимо позаботиться о том, чтобы не было фамильярности. Одиночество человека у власти возникает из того разрыва и отказа от взаимности, там, где больше ему нет равных. На вершине пирамиды есть место только для одного, оно ему необходимо, чтобы подчеркнуть его авторитет, создать вокруг него атмосферу тайны, питающей всей иллюзии. Тогда массы могут награждать его всеми желаемыми качествами. Авторитет не может обходиться без тайны. Поскольку то, что слишком хорошо известно, мало почитается. Эта идея хорошо иллюстрирована в фильме Пир Волтасара. Вожди должны выполнять миссию. Без них массы не смогут выжить. Авторитет есть разделяемая иллюзия. Авторитет, целиком основанный на личностных особенностях, страдает ущербностью. Ему недостаёт законного основания. Должностной авторитет переходит по наследству, приходит с богатством на основе избрания. Он почти не зависит от самих людей. Первый приобретается собственными силами. Здесь нужен дар, и он действует ровно столько, сколько продолжается действие дара. Он может быть низвергнут в любой момент. Для его поддержания нужен авторитет, а авторитет возможен, если есть успехи. Вот почему Моисею нужны были скрижали закона, Иисусу чудеса, Наполеону его победоносные войны, Фрейду новые идеи. Вот почему все вожди боролись за законную власть. Но если они её захватывали незаконно, то становились узурпаторами. Чтобы стереть этот досадный образ, вождь старается или уничтожить представителей законной власти, или создать видимость своей двор ордена, знаки отличия. Но узурпатора может легко оттеснить любой другой узурпатор. Вот почему вождь всё время должен одерживать победы. Это происходит и в более мелких масштабах. Н. Главный врач одной из больниц вынужден был всё время строить Пока идёт стройка, его не снимут. Это он понимал. И действительно, как только он прекратил строить, его сняли. И таких главных врачей я знаю очень много. Авторитет всегда исчезает вместе с неудачей. Герой, которому ещё вчера толпа устраивала овацию, на завтра уже свистан ею, если судьба была к нему неблагоприятна. Робеспьера толпа проводила на гильотину. С теми же проклятиями, с какими провожало накануне его жертвы. Верующие всегда с яростью разбивают статуи своих прежних богов. Вспомните, как колебался авторитет Ельцина. В общем, вы меня поняли. Вождь не может быть счастливым человеком. Но некоторым приёмам, которыми владеет вождь, следует научиться для того, чтобы спалить массу в толпу, а потом разбить её на группы. Как управлять толпой. Автоматическое мышление, характерное для толпы, выражает восприимчивость к стойким стереотипизированным и повторяющимся образам. На эту восприимчивость оказывает влияние и внушающая сила слова. Их нужно тщательно подбирать. Это относится не к точности выражений или ясности информации, очисленности и силе образов, которые эти слова вызывают в сознании толп, вне какой-либо зависимости от их действительного значения. Те слова, смысл которых менее всего определён, порой обладают наибольшей действенностью. К подобным словам Московичи относил такие термины: демократия, социализм, равенство, братство, любовь и тому подобные, чей смысл остаётся таким туманным, что пухлых томов недостаточно, чтобы его прояснить. Но они соединяют в себе неосознаваемые и многообразные чаяния и надежду на их осуществление. А вот ещё один его совет. Когда вождь намеревается мобилизовать толпу, ему необходимо использовать такие слова. Если он употребляет слова обыденного языка, он должен учитывать смысл, который они имеют именно в данный момент. Некоторые могли обветшать и утратить свою притягательную силу, другие еще слишком молоды, чересчур навы для того, чтобы пробудить отклик. Вождь или государственный деятель должен найти говорящие слова, как-то окрестить вещи, любимые или ненавидимые массами, сжав их в краткие формулировки. Один из моих подопечных, ведя избирательную кампанию, в речах называл цифры и проценты, когда речь шла о его успехах. Его было тяжело слушать. Когда он стал пользоваться словами треть, половиной и тому подобное, его слушали гораздо внимательнее. За возникшим образом сразу следует действие. В тех случаях, когда язык связывает настоящее с прошлым, Он подкрепляет актуальные идеи прежними эмоциями и переносит старые отношения на новые ситуации. Следует помнить, что в жизни народа, религии, группы ничто не утрачивается, а всё или почти всё принимает лишь иные формы. Это объясняет, почему, когда обращаешься к толпе, нужно отбирать слова, которые из потаённых уголков памяти вызывают идеи, образы, чтобы их восстановить. извлекая из глубинных недр. Очень полезно взывать к ушедшим поколениям, ибо они определяют не только нашу физическую конституцию, они определяют также и наши мысли. Мёртвые являются единственными и непререкаемыми наставниками живых. Итак, вошь должно обращаться к человеку, будя прошлое в человеке, изобретать язык предназначенный для того, чтобы возбудить толпы, сплатить их, увлечь неспособных размышлять к заранее поставленной цели. Если он хочет сохранить над ними психологическое господство, он должен постоянно расширять свою речевую палитру, её подсознательную основу, затрагивая новые верования, новые сферы коллективного воображения, доходя до глубинных слоёв предания. Я использую Библию таковы были Наполеон и Сталин. Если не находится виртуоза, способного обновлять эти речи, то толпы рассеиваются, почти не оставляя следа. Пример нашего советского народа, который создал Сталин. Существует два и только два типа мышления, предназначенные для объяснения реальности. Первый нацелен на идею понятия, второй на идею образ. Первый действует по законам логики, второй взывает к законам памяти и внушения. Первый присущ индивиду, второй толпе. Было бы глубоко ошибочным пытаться увлечь и убедить массы с помощью приёмов, предназначенных для отдельных людей, подобно тому, как варка борща в 500-литровом котле это не то, что в 3-литровой кастрюле. Следует помнить, что толпу Не склонить к идее, если она сама к ней не склонна, не загипнотизирована ею. Ле Бон утверждает, что иным образом обращаться к массе нельзя. Начинать какую-либо групповую деятельность по образцу индивидуальной нельзя, бесполезно и даже опасно. Это значит обращаться к толпе не как к толпе. Когда обращаешься к интеллекту, толпа становится апатичной. Ее законы невозможно обойти. Они так же строги, как законы физики и экономики. Из этого следует, что искусство управлять массами – это искусство управлять их воображением. Все вожди никогда не могли править, не считаясь с воображением. Владеть искусством производить впечатление на толпы – значит владеть искусством управлять ими. Необходимое использование образа во всех его формах, поскольку тем самым человек должен ещё меньше напрягать свой рассудок. Ему достаточно всего-навсего посмотреть и прочитать самые коротенькие тексты. Гитлер. Слова воскрешают психические образы, но ещё могущественнее образы, представленные наглядно. Средства коммуникации претерпели эволюцию. Вначале было усиление выразительности слова за счёт радио, затем непосредственное порождение образов за счёт кино и телевидения. И прежде всего следует убрать неугодных из телевидения. Радио слушает гораздо меньше людей, а читающей публики ещё меньше. Книга печатания создала базу критическому мышлению, а радио и телевидение обеспечили автоматическому мышлению техническую базу и мощь, которую трудно предвидеть. Средства коммуникации сделали автоматическое мышление историческим фактором, и этот фактор будет иметь место, пока существует толпа. Как вождь должен взяться за дело, чтобы сдвинуть массу и утвердить своё влияние на неё? Два пути ему заведомо закрыты. Сила и разум. Сила гарантирует внешнее подчинение посредством страха, но сердца не будут тронуты, умы останутся безучастными, и люди выразят лишь внешнее согласие. Ум тоже не подходит, ибо массы не чувствительны к рассудочным доказательствам. Если сила исключается, а разум не эффективен, настоящему вождю остаётся третий путь обольщение. Авторитет обольщает, а вошь обольститель. Как только обаяние начинает действовать, так масса превращается в сомнабулу. Как и гипнотизёр, он уводит толпу от её действительности, чтобы представить ей лучшую действительность, более красивую, соответствующую её надеждам. С ним банальное становится необычным, и он об этом думает ежеминутно. Наполеон и Цезарь В суматохе полей сражения всегда думают о зрелище, которое они представляют. С помощью логики обольщения слово становится могущественным властелином, обладая маленьким и совершенно невидимым телом, успешно осуществляет свои в высшей степени чудесные деяния. Обольщение вождя не стремится себя скрыть. Оно оперирует открыто и использует уловки у всех на виду. Не вздумайте разрушать этот прочно сотканный ковёр иллюзий. Вы рискуете натолкнуться на массовый гнев, который обернётся против вас, но пощадит соблазнителей. Я пробовал было покритиковать Кашпировского и Чумака в период расцвета их популярности и был жестоко наказан. Народ перестал ко мне ходить, что обернулось большими убытками. Обольщать Это значит переносить толпу из разумного мира в мир иллюзорный. Чувство управляет законами толп. Они нуждаются в иллюзии, а действия вождя пропускают через иллюзию, которая оказывается более необходимой, чем рассудок. Однако не следует делать вывод, что вожди это обманщики или лицемеры. Они сами находятся во власти этой иллюзии. Отсюда их странный вид одновременно искренний и притворный, который заставил Талеирана сказать о Наполеоне: этот человеческий дьявол смеётся над всеми, он изображает нам свои страсти, и они у него действительно есть. Нужно, чтобы вождь был непосредственным, как актёр. Он выходит из своего духовного пространства, чтобы сразу погрузиться в духовную жизнь публики, обольщая толпу Он обольщает самого себя. Он действует в унисон с толпой, воскрешает их воспоминания, озаряет их идеалы, испытывая то, что испытывают они, прежде чем повернуть их и попытаться увлечь своей точкой зрения. В общем, как говорят психотерапевты, вначале нужно пристроиться к клиенту, а потом его вести. Прежде всего нужно превратить индивидов в толпу и вовлечь их в определённую деятельность. Учёные указывают, что приёмы всегда специфичны, но три стратегии всегда одинаковы: представление, церемониал и убеждение. Первое управляет пространством, вторая временем, третья словом. Для того, чтобы собраться, толпам необходимо пространство: места действия, соборы, стадионы, дворцы спорта, городские площади. создаются или используются для того, чтобы принимать массы и воздействуя на них получать толпу. Это ограниченное пространство, где люди, сообщаяся, освобождаются от обыденной жизни и оказываются объединёнными общим достоянием надежд и верований. Каждый, сплатившийся с другими, чувствует себя более сильным, уверенным, поддержанным массами. Пространства стадионов, площадей, проспектов наполняют открытые массы следующей вереницей. Дворцы, соборы или театры больше подходят для закрытых толп. Иные являются настоящими политическими театрами. В каждом городе есть такое место. Например, Красная площадь в Москве, Дворцовая в Санкт-Петербурге, Театральная в Ростове-на-Дону. Сейчас такие места имеют и многие большие организации, даже крупные вузы. Эти места приводят во внутреннее волнение, и здесь действует определённый порядок: руководитель наверху, а толпа внизу. Первый единственный на свете, вторая в бесчисленном множестве, но невидимая несмотря на количество. Толпа скрывается в многочисленности, вошь демонстрирует своё Одиночество. Этот процесс хорошо описан в литературе, посвящённой психологии толпы. Москович, 1998 год. Использую в основном его описание. Прежде всего, собрание превращается в гипнотическую мессу. В её ходе жрец использует весь свой авторитет. Это настоящий праздник символов: знамёна, аллегории, изображения, песни. знаменуют встречу вождя и толпы. Всё это направляет коллективное слияние к наивысшей точке. Без манифестаций военных шествий, съездов не может быть толп. Толпы могут сделать массу нелепого, убить принца, захватить банки, взломать тюрьмы, перекрыть железные дороги. Эти действия могут показаться абсурдными, но высшая польза этих действий заключается в том, что с их помощью массы узнают себя и принимают обязательства перед вождём. Церемониал хорошо сплачивает толпу, способствует растворению индивида в массе, а также усвоению автоматического поведения. Люди начинают функционировать в унисон. Примером может служить наша любая пирушка, где мы моментально превращаемся в толпу. Помогает этому музыка, которая погружает людей в гипнотическое состояние. Дальше начинается хореография масс. Группа за группой занимает отведённые для неё места. Кульминацией всего является появление вождя, который представляет всех гостей. Постепенно возникает автоматическая мысль, бессознательные силы. Толпа готова верить словам вождя, совершить действия, которые потребуют от неё вождь. Все объединены простыми и сильными чувствами. Эти церемонии являются настоящими мессами, где вождь предстаёт одновременно и как бог, и как должностное лицо. Но основаны эти мессы не на религиозном, а на гипнотическом принципе. Как только масса погружена в коллективный гипноз, Всеобщее внимание к себе приковывает личность вождя. Его взгляд очаровывает, влечёт и вместе с тем пугает. Покорённая масса становится ещё более восприимчивой к слову, которое теперь станет главным средством обольщения. Слова и формулировки являются великими генераторами мнений и верований. Являясь опасной силой, они губят больше людей, чем пушки. Слово превращается в орудие обольщения благодаря авторитету вождя. Массы никогда не увлекаются логикой речи, но их впечатляют чувственные образы, которые рождают определённые слова и ассоциации слов. Их сосредоточенно произносят перед толпами, и немедленно на лицах появляется уважение, головы склоняются, Грамматико убеждение основывается на утверждении и повторении, но убедить людей можно лишь в том, во что веришь сам. Первое условие любой пропаганды это ясное и не допускающее возражений утверждение однозначной позиции господствующей идеи. Не обязательно давать новое содержание. Вождь не должен стремиться казаться преподавателем. Новизны в содержании может и не быть, но стиль выступления должен меняться, вызывая удивление. Формулы должны быть краткими – пришел, увидел, победил. Нужно постоянно учитывать усталость, толп, то, что слова стираются от частого повторения и в конце концов покрываются паутиной, слова должны утверждать. Утверждение имеет чёткую позицию. Это позиция стороны, которую защищает оратор, против тех, которых атакует. Чем решительнее и точнее суждение, тем больше силы имеет утверждение, так как в этом виден доказательство убеждённости и правоты говорящего. Гётте требовал: если я должен выслушать мнение другого, необходимо, чтобы оно было выражено в позитивной форме. Во мне самом достаточно проблематичных элементов. Утверждение должно быть высказано кратким и повелительным тоном гипнотизёра. Приказ без возражений. Оно должно быть кратким, энергичным и впечатляющим. Утверждение означает отказ от обсуждения, это просьба принять идею без обсуждения, без взвешивания всех за и против. Хорошо действуют Всегда вопросы, то есть риторические вопросы, на которые ты всегда услышишь ответ да. Хочу ещё раз подчеркнуть, что все эти описания сделаны на базе действительности других стран. Если что-то подобное имеется и у нас, значит, наверное, здесь описаны закономерности, а не случайные явления. А может быть, к нам это не имеет никакого отношения. Судите сами. А если вам не надоело, то пойдём дальше. Может быть, вам эти знания пригодятся, чтобы не поддаться гипнозу и чтобы самому не стать гипнотизёром. Повторение является вторым условием пропаганды. Оно придаёт вес дополнительного убеждения и превращает их в навязчивые идеи, точнее, в сверхценные идеи. Слыша их всё вновь и вновь, в конце концов начинаешь проникаться ими. Повторение придаёт идеям осязаемость и очевидность, которые заставляют принять их целиком. Поэтому неудивительно, что речи диктатора многословны. Оратор только и делает, что повторяет одно и то же. Повторение защищает от противоположного мнения, оно сводит к минимуму рассуждения и быстро превращает мысль в действие. Повторение внедряется в конце концов в подсознание, туда, где зарождаются мотивы наших действий. В конце концов мы начинаем верить в часто повторяемую сентенцию или астроту, забыв кто её автор. С помощью повторения формулировка отделяется от личности вождя и обретает автономную действительность, подобно заговору и молитве. Затем они проникнут в подсознание и станут элементом коллективного верования. С помощью повторения мысль отделяется от своего автора. Она превращается в очевидность, независимо ещё от времени, места, личности. Клевещите, клевещите, что-нибудь непременно останется, хотя бы молва, а молва, как и предрассудки, как и клевета, это сила. Примерно так действует и реклама, превращая нас в публику, то есть толпу, которая просто не находится в одном месте. Повторение связывает мысли и создаёт видимость логической цепочки. Если вы часто связываете разнородные понятия: революция и религия, национализм и социализм, марксизм и христианство, вы создаёте у вашей аудитории эффект удивления и придаёте ей уверенность, что оба эти понятия связаны. Убеждение и повторение приводят к коллективному внушению. Идеи сливаются в поток верований, которые распространяются со скоростью эпидемии. Идеи никогда не утверждаются от того, что они точны. Они утверждаются только тогда, когда с помощью двойного механизма повторения и заражения оккупировали и область подсознания, где зарождаются движущие силы нашего поведения. Прислушайтесь к мнению знатоков толпы. Точно так же необходимо внедрять и реальные мысли. Убедить кого-то не значит доказать ему справедливость своих доводов, но заставить действовать в соответствии с этими доводами. Можно доказать, но не убедить. Можно убедить, но не доказать. Но лучше одновременно и доказать, и убедить. Доказываю я хорошо, убеждаю плохо. Многие хвалят мои книги, но мало кто выполняет их рекомендации. То есть доказать мне удалось, а убедить нет. Слова даже бездоказательны, но высказанные с большим убеждением, оказывают удивительное влияние на толпу. Могущество их исходит не из того, что говорится, а из их магии от человека, который их говорит. Поэтому обращайтесь с ними не как с частями речи, а как с зёрнами воспоминаний. почти как живыми существами. Оратор, который ничего не напоминает, ни к чему не взывает. Когда действует очарование, толпа поддаётся силе того, что они напоминают и действиям, к которым они призывают. Она уступает вождю, который фактически её соблазняет. При работе с толпами рекомендуется использовать три стратегии: представление, церемониал и убеждение. Получается единая стратегия, коллективное внушение. Благодаря этому разнородные люди сливаются в однородную массу. Вождь насаждает толпе верование, ядром которых является страсть, а целью действие. Один из моих подопечных рассказал мне, как он использовал эти приобретённые у нас навыки. Я никогда не принимал участия в собраниях нашего садоводческого товарищества. Обычно на них кроме криков ничего не было. Мне это даже напомнило собачий лай, когда все просто гавкают. Председатель товарищества не смог провести совершенно верную идею. Дело в том, что власти хотели через садовое товарищество провести магистральный водопровод. Для этого пришлось бы пожертвовать восемью делянками, а сама территория товарищества разделилась бы надвое. Но требовалось согласие общего собрания. Всего было 144 делянки. Водоканал обещал всем провести на участке водопровод, и большинство склонялись к тому, чтобы пожертвовать этими восемью делянками, выделив им материальную компенсацию, тем более что одна из них принадлежала проворовавшемуся и снятому с поста бывшему председателю товарищества. Тогда мне и пригодились навыки вождя, наработанные за время обучения. Этому также способствовало и то, что меня практически мало кто знал. Ходили слухи, что я где-то при власти и думали, что я поддерживаю идею отчуждения участка в пользу водоканала. Мне удалось отложить собрание. Когда оно состоялось, меня избрали председательствующим, и мне удалось минут за 10, взывая к чувству благородства, изменить настроение собрания. Было принято решение отказать в водоканал. Я застенографировал весь рассказ моего подопечного. Он охарактеризовывал собрание садоводов как дружную семью, которая никогда не бросит в беде, что на собраниях мы ведём дисциплинированно, никогда никого не перебиваем и прочее. Не привожу его просто из-за нехватки места, но он использовал все описанные выше приёмы. Моему подопечному Блестяще удалось развернуть на 180 градусов настроение толпы. Она вначале была кровожадной, а потом стала благородной. Наивно думать, что единоличное господство изживет себя. И если после всего, что вы услышали здесь, вам все-таки хочется быть вождем, слушайте следующий раздел, но делайте это осознанно. Что нужно знать? Если хочешь стать вождём. Прежде всего нужно знать, что вождь становится решением проблемы существования масс. Даже если создаются партии, то и они рано или поздно обзаведутся каким-нибудь вождём, живым или умершим. Необходимо выяснить причины этого явления. Есть точка зрения, что источником и прототипом каждого авторитета является отец. Его влияние возникло с незапамятных времён вместе с семьёй. История всех политических режимов это медленное изменение власти отцовского типа. Вождь разрешает проблемы так же, как отец решает проблемы патриархальной семьи. Этим объяснением можно возмущаться, но что мы видим на экранах телевизоров? Люди приветствуют президента, подставьте любое имя. Люди спешат на встречу с папой римским, вам мало этих примеров. Посмотрите телепрограмму с новостями. А на производстве разве мало сотрудников, поющих дифирамбы своему шефу на светском рауте? Я сам видел и слышал, как сотрудник, занимающий довольно высокую ступень в своей иерархии, может даже более достойный занять первое место, с пеной у рта славил своего шефа. Один верноподданнический мрадж назвал его чуть ли не богом. Вы думаете, этот руководитель возмутился? Прервал докладчика. Ошибаетесь. Он слушал его благосклонно. И долупоконство перестало быть экзотикой. Толпа с невероятной скоростью переносится от восторженного свободолюбия к жестокому подчинению. Его аморфная структура превращается в структуру сосредоточенную вокруг одного человека надо полагать массы находят удовольствие в каком-то бессознательном побуждении гнуть на кого-то спину более того у меня создалось впечатление что толпа устав от свободы сама требует чтобы на неё надели узду когда у нас была мода на выборы руководителей я присутствовал на одних из них все приветствовали нового лидера демократического толка но большинство призывало его быть жестче и круче. Много и красиво говорят о свободе, но Тард подчеркивает, это благородное чувство встречается крайне редко, но декларируется часто. Для большинства людей неизъяснимая прелесть связана именно с подчинением, доверчивостью, чуть ли не с влюбленной услужливостью обожаемому властелину. Такая тесная связь с вождём возникает потому, что он просто и наглядно предлагает толпам ответы на их вопросы. Он даёт имя их анонимности. Нерассудочно, не по расчёту, а гораздо глубже, интуитивно, они хватаются за него как за абсолютную истину, дар нового мира, обещание новой жизни. Сказав да вождю, Экзальтированная масса меняет веру и преображается в полном смысле слова. Эмоциональная энергия бросает ее вперед и придает ей мужество как переносить страдания, так и бесчувственность, необходимую для совершения насилия. Энергию, которую массы черпают в своих иллюзиях, лидеры используют, чтобы нажимать на рычаги управления государством и вести множество людей к цели, продиктованной иногда разумом, а иногда разумом. наукой Типы вождей Я сейчас вам опишу типы вождей, и вы сами решите, к какому типу принадлежат известные вам политические деятели и ваши начальники. Вожди харизматического типа. К вождям этого типа относятся пророки, создатели республик, общественных и религиозных течений. Магомед, Ганди, Линкольн. С другой стороны, тираны, демагогические риторы, магические короли и шаманы обществ, называемых примитивными. Харизматические вожди делают все, чтобы поддержать культ их личности. Чтобы упрочить свою власть, в церкви практически всех оттенков учредили пышные блестящие церемонии и магические ритуалы. Как только вожди вступают на этот путь, они строят живой пантеон, в котором располагают знаки своей власти. Сами они там занимают центральное место. Хороший приём стать таким вождём сделать трудным доступ к себе в кабинет. В приёмной будет толкаться много людей. Мало кто из них вслух будет вас критиковать. Скорее всего, будут хвалить и объяснять, что вы заняты важной работой. Так можно управлять толпой, не выходя к ней. Если вы приобретете харизму, то править вам будет удивительно легко. Харизматическая власть – власть на основе духовного, личного влияния. В традиционном плане слово «харизма» относится к священной личности. Харизма означает дар, некое качество отношения между верующими и последователями, и учителем, в которого верит, которому верит. подчиняются. Этот дар, это качество, способность излечивать, которую раньше приписывали королям, определяется верой, а обыденными представлениями. Будучи однажды признанным, этот дар действует как символическое плацебо. Несмотря на успехи науки, постоянно убеждаешься, что лекарством для одного человека является другой человек, самый универсальный наркотик. И в медицине это заметно. Авторитетный врач теми же лекарствами лечит успешнее, чем его менее авторитетный коллега. Несомненно, харизма основывается в большей части на верованиях, нежели на личных талантах человека. Я знавал одного не очень квалифицированного врача. Больные без заметной помощи лечились у него десятками лет. Случайно, попав на прием к другому и быстро исцелившись, Они, тем не менее, при повторном ухудшении снова шли к тому, кто им не помогал, но обладал сильной харизмой. Это я к тому, чтобы вы не очаровывались и мною тоже, а думали. Но и личностные качества играют не последнюю роль. Не всякий может быть шаманом или вождем. Неподвластная разуму харизма вызывает противоречивые чувства любви и ненависти, поклонения и неприятия. Харизма пробуждает толпу от спячки, возбуждает их и приводит в движение. Считается, что харизматический вождь обладает особыми качествами, но отношения, которые устанавливают с ним личного порядка, отношения субъективны и основаны на иллюзии взаимности. Они позволяют каждому индивиду в толпе представить, что он находится в непосредственном контакте с человеком, которым он восхищается. Чтобы убедиться в этом, ему достаточно однажды увидеть его, приблизиться, дотронуться до него, и человек возвращается, говоря: "Я его видел, я до него дотронулся, он со мной говорил". Другими словами, власть вождя распространяется поверх всех промежуточных инстанций. Вокруг личности вождя создаётся некоторая общность верности и надежды, неподвластная иерархии. Каждый может объявить себя учеником, приверженцем, сторонником, не чувствуя себя униженным или ущемленным. Властное объединение – это эмоциональная общность. Кажется, что вождь и его последователи выбирают друг друга. Харизма признается всеми. Обратная сторона медали – подчинение. При этом подчиненное существо – не ждёт награды и оплаты. Дар вождя распространяется ещё дальше на возможность располагать личностью, на её отказ от собственной воли в пользу воли другого. Люди готовы отдаться волне энтузиазма и ярости. Они склонны одним ударом решать проблемы, застаревшие от компромиссов и беспрерывных обсуждений. Толпы ищут сами того не понимая человека, способного оказать влияние на ход вещей, связать идеальное и реальное. И лидеры, обладающие харизмой, отвечают этой необходимости. Кто же они? Узурпаторы с отклонениями в поведении или приехавшие из периферии? Наполеон с Корсики, Сталин из Грузии, Гитлер из Австрии. Харизма это власть пророка, Пророки создают новые правила для общества. Их почитают, им подчиняются, признавая их исключительные заслуги. У харизмы больше пророческая сторона, у авторитета эмоциональная. Почему? Харизматический элемент соблазняет толпы. Это практически важно знать. Вместо того, чтобы искать харизму, её можно создавать. Некоторые исследователи считают харизматического вождя явлением архаичным, и что в наше время он невозможен. Думаю, что и сейчас у нас много харизматических вождей, если не в политике, то в сектах, бизнес-шоу, целительстве. Харизматический лидер с одной стороны герой, воспротивившийся власти отца, с другой стороны убийца. Он вызывает страх и восхищение. В этой двойственности его сила. Он производит впечатление и на тех, кто другие, и на тех, кто над другими. Вот почему его притяжение неодолимо. Нужно, чтобы вождь был одновременно человеком власти, идеи и убеждения или веры. Тогда он сможет переплавить людей в толпу, которая может предстать в виде партии, движения или нации. Он внушает им чувство принадлежности к другим, к особой группе, имеющей определённую миссию, и что как индивид, он сможет раскрыться в этой группе. В толпе, которую управляет харизматический вождь, индивид становится частью целого. Отсюда и потеря рассудка у толпы. Харизматические вожди хотят идентифицировать массу с собой, выдвинуться в её центр. Используйте эти рекомендации Всё будет великолепно. Вас будут славить, вам будут подчиняться, более того, будут стараться угадать и выполнить ваши желания. Чего только не будет. Инициативы, мысли. Все будут думать одинаково. Вы впадёте сами в психологический сон. Догадайтесь только, что будет после пробуждения. Вожди типа Моисея. Вожди типа Моисея запрещают сотворение образов. Вспомните вторую заповедь: не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Этой заповедью Моисей хотел помешать возвращению того, кого изгнал: магов, фетишистов, создателей иллюзий, тех, кто гипнотизировал людей. Москвичи считают, что запрет на изображения Бога очень важен. Это означало, что чувство было отодвинуто на задний план в пользу того, что можно назвать абстрактной идеей, победой духовности над чувственностью, отказом от инстинктов со всеми психологическими последствиями, которые из этого вытекают. Тягу к образам Фрейд рассматривает как возвращение в царство инстинктов, и тогда вместо безличного повиновения Богу повинуются тому, кто его представляет, вождю. Вождь типа Моисея такими приманками не пользуется, а даёт место разуму. Только при этом условие можно надеяться жить в таком мире, каким он должен быть. Ещё один критерий изгнать или поощрить своё собственное представление в образах. Когда станете руководителем, воздерживайтесь от использования образов Ни в коем случае не разрешайте, чтобы в кабинетах вывешивали ваши портреты. Учтите, это могут сделать только льстецы. Уважающие вас подчинённые этого делать не будут. Вожди типа Моисея не стремятся обрести лучезарную силу великого человека. Сдерживайте стремление других подражать вам, видеть реальность вашими глазами. Вожди этого типа не хотят чтобы вера обратилась в суеверие, харизма в амулет, а их личность в псевдобога, объект обожания. И не случайно, что этот запрет многократно возрождался в ходе истории. Я это учёл в своей работе и тех, кто словословит к себе не приближаю. У меня есть ученики и учащиеся. Ученики это те, кто создали свои направления и работают сами, учащиеся это те, кто пока делают или стараются делать как я. Такой этап необходим. Но если этап подражания длится более 2 лет, постарайтесь избавиться от такого ученика или подчинённого. Второе различие состоит в том, что вожди типа Моисея хотят идентифицировать массу с религией, идеей а сами отойти в сторону. Они стараются уничтожить внешние атрибуты власти. Скромностью своего поведения они пытаются утвердить свою принадлежность к множеству обычных людей. Их поведение остаётся сдержанным, а власть незаметной. Они стараются умалить себя, осознавая не прочность выполняемой ими работы. Библия говорит о Моисее: человек был смиренный, больше, чем любой другой человек на земле. Эта черта стала критерием, по которым судят о свойствах великого человека. Ленин, кстати, действительно был скромным человеком. Хороший образ создал Москвичи. Так он писал, что вожди типа Моисея напоминают ветку, которая несёт много плодов и склоняется к земле, а харизматические вожди напоминают ветку без плодов, которая высоко держит голову. Как тополь. Моисей является ярким тому примером. Он был не только политическим лидером среди евреев. Он был также их законодателем, воспитателем, и это он принудил их следовать новой религии, которая ещё сегодня называется Моисеевой. Моисей это зеркало, в котором массы могут видеть свою сущность. Для того, кто держит в своих руках судьбу народа, нет лучшего примера, чем пример Моисея. Москович и писал, что внушение и уважение этики обеспечило верность толп. Это позволило Моисею не питать их иллюзиями, но распространять истину. Эта этика помогла выковать и сохранить хорошо закаленный человеческий характер, который помог выстоять в бурях истории. Жестокость. презрение людей, силу и магию, всё это он отбрасывает. Более того, он возобновляет запрет на них. Несколько простых правил, высеченных в сознании народа, привели к очень широким последствиям. В сравнении с подобной метеорой судьбой каких-то Гитлера, Муссолини и Сталина, постоянное присутствие Моисея на арене истории является доказательством этого. в конце концов все человеческие ценности основаны на нравственных принципах виды толп толпы бывают естественные и искусственные спрашивается а как формируются толпы в общественной жизни мы имеем дело с изобретениями и подражаниями один изобретает и нарушает порядок вещей Другой, который подражает, этот порядок восстанавливает. Первый совершил последовательные изменения, то есть эволюцию, второй повторяющуюся монотонности, короче говоря, традицию, моду. Мы видим цикл: в начале индивидуальные творческие акты, затем имитирующие и радиации. Этот цикл бесконечен. Мы следуем за другими потому, что склонны беречь свою энергию и экономить усилия. Для чего брать на себя труд открывателя и изобретатель то, что уже открыто или изобретено другими? Другими словами, в недрах каждого дремлет овечья натура, заставляющая избегать страданий и риска изобретателя и просто с наименьшими затратами воспроизводить изобретение, которое потребовало значительной энергии. Само общество создает гипнотическую среду. Но многие внушенные идеи мы, как и самнамбулы, считаем собственными. Внушаемость и есть показатель того, что человек – социальное животное. Внушаемость делает человека конформистом. Природа и организация общества способствуют этому конформизму. Конформизм – объединяет людей и погружает их в туманный мир сновидений. Они подражают подобно автоматам. Они подчиняются, как сам намбулы, и все вместе растворяются в огромном человеческом море. Общество это подражание, а подражание родством намбулизма. Согласиться с этим трудно, но тем не менее это так. Толпы бывают спонтанные, и организованные. Спонтанные толпы возникают в связи с различными физическими обстоятельствами: толпа на стадионе, пробка на дороге, большая очередь. Толпы организованные развиваются в силу внутренних обстоятельств, под действием верований и коллективных желаний, когда люди постепенно не делаются похожими друг на друга и на их общую модель вождя. Эти превращения не зависят от физических факторов. Они приспособлены к соответствующим обстоятельствам: сессиям парламента, религиозным праздникам и пространствам. Искусственные толпы отличаются от естественных толп способностью к подражанию: церковь, партия. Но и спонтанные толпы, если будут существовать долго вместе, начнут постепенно организовываться. Примером тому могут быть наши очереди в времён застоя, общество фанатов любимой футбольной команды. Ещё раз напомню различие между толпой и группой. У толпы цели иррациональные, у группы рациональные. Естественные толпы повинуются механическим законам, искусственные законом подражания. Искусственная толпа, превращаясь в корпорацию, воспроизводит в тысячах экземпляров одного человека Деголя, Эйнштейна, Маркса, Иисуса Христа. Масса теста, вожди, дрожжи. Вожди движущий элемент партии. Вообще-то легче создать армию, чем полководцев. Но если есть полководец, армия всегда сформируется. Московичи считают, что толп пролетариата нечего бояться. Эти толпы переходные и быстро опадают, как тесто. В конечном итоге они остаются бессильными. Толпы становятся опасными, если они становятся искусственными секты, партии. Секты и партии суть ростки толпы, которой они руководят, которую вдохновляют на осмысленную деятельность. Секты и толпа, отделённые друг от друга, опасности не представляют, но соединённые вместе они становятся преступными, ибо от слабой закваски озлобленности легко поднимается тесто глупости. Ещё древние римляне придумали поговорку до сих пор имеющую большой успех. Сенаторы, мужи очень достойные, римский сенат скверное животное. Это концепция распространяется на все народы. Так салон утверждал, что отдельно взятый Афиненин это хитрая лисица. Но когда Афинени собираются на народные собрания, уже имеешь дело со стадом баранов. Фридрих Великий очень высоко ценил своих генералов, когда беседовал с каждым из них по отдельности, но при этом говорил о них, что собранные на военный совет, они составляют не более чем кучку имбецилов. К сожалению, и мне приходилось наблюдать, как достойные мужи, заседающие в различных комитетах, учёных советах и даже в экспертных советах ВАК, превращаются в толпу заклёвывающую жертву, а в кулуарах отдельные мужи и дамы этих собраний сочувствуют тому, кого несколько минут назад клевали и признают, что поступили несправедливо. Как не попасть в толпу или хотя бы не раствориться в ней. Я пишу книгу для индивидов, которые хотят быть счастливыми. В толпе счастливым быть нельзя. Можно только быть в упоении, экстазе или экстазе. А эти феномены быстро проходят. Потом возникает в лучшем случае разочарование, в худшем ощущение пустоты и зря растраченной жизни. Как же всё-таки вам не попасть в толпу, не стать не её вождём, не членом толпы. Фрейд в своё время дал хорошие рекомендации. Он говорил, что в этой жизни стоит делать только две вещи: любить и работать. Секс даёт наглядное доказательство против стадного инстинкта. Чем больше парочка влюблена друг в друга, тем легче они обходятся без посторонней помощи. писал Москвичи. Это очень точное наблюдение. На танцы ходят, чтобы найти пару. Как только находят друг друга, перестают ходить на танцы. А если продолжают, то и любви-то нет. Второе лекарство творческий труд в коллективе, ибо нормальная общность людей это общность производственная. Психология великого человека отличается от психологии обычных людей тем, что великий человек может контролировать различные сферы своего сознания. Он специализирован, он сознателен, он умеется противляться инстинкту, он может контролировать каждый из своих поступков. Я бы добавил, что великий человек сам по себе, он подобен себе, тогда как обычные люди подобны другим. Обычный человек не хозяин самому себе. Всё его существо становится жертвой малейшего из впечатлений или малейшего психического представления. Для человека толпы любовь других главное, и не потерять эту любовь его огромная забота. Она делает его зависимым от тех, кто может предложить ему свою любовь, и он готов склониться под требованиям своих влечений. А нужно не склоняться, а удовлетворять их. Становитесь великими, то есть станьте тем, кем вы должны стать, и никто тогда не сможет заставить вас быть в толпе. А если и попадёте туда, то не растворитесь в ней. А теперь продолжим рассказ о группах. Так, у толпы в магазине уже намечен, пусть и нечётко, сформулированный, но общий интерес. Когда очередь выстраивается за каким-либо товаром, она сразу превращается в ассоциацию. Ассоциация это такой уровень развития группы, при котором определена общая цель. Если ассоциация без особых изменений держится достаточно долго, она начинает структурироваться, происходит распределение ролей, появляются неформальные группы и их лидеры. назначается руководство и группа становится к операции. К операция это такой уровень развития группы, когда группа уже приступила к выполнению своих целей и произошло распределение ролей. Итак, любая вновь создаваемая группа является ассоциацией. Это первый класс средней школы, первый курс студенческой группы, туристическая группа на отдыхе. да и та же пресловутая очередь. В ассоциации на начальных этапах у всех практически равные возможности. После структурирования в классах и группах выбирается актив, да и в очередях, если они существуют долго, появляются руководители. Руководителей всегда меньше, чем исполнителей. Распределение ролей происходит быстро, и если ни в одной из ассоциаций вам не удается выбирать, Стать не руководителем, не лидером, то дело не в обстоятельствах, а в вас. Но когда вы попадёте в ассоциацию, постарайтесь стать там лидером и тем самым повысить свою психологическую компетентность. Итак, ассоциация превратилась в кооперацию и начала выполнять свои задачи. Учебная группа стала проводить занятия, туристическая выступила в поход, производственная стала выпускать товары. И тут Выясняется, что руководители не могут выполнять своих функций. Между группами начинаются недоразумения, во всё идёт групповой процесс: интриги между неформальными группами, конфликты между отдельными членами. Меняется состав групп и группировок, начинается агитация и пропаганда, происходят революции и дворцовые перевороты. Между группами происходит борьба за место под солнцем. Приходится доказывать, что именно моя футбольная команда достойна играть в высшей лиге. Именно мой класс заслужил премию, поездку в горы. Именно мой коллектив может построить завод быстрее, дешевле и качественнее, чем конкуренты. Групповой процесс и борьба с другими группами отвлекают от выполнения основных задач, так как в один период времени приходится заниматься улаживанием отношений между членами группы. бороться за себя и за само существование группы. Группа, которой постоянно приходится защищать свою большую наружную границу, называется сражающейся. Когда группа в сражении, члены её удивительным образом сплачиваются. Я работал консультантом в спортивных командах высокого уровня. Часто там шёл интенсивный групповой процесс. Спортсмены ненавидели друг друга. Я как психолог был доверенным лицом, и поскольку ни разу не подводил, то знал многое. Так вот, каких только гадостей они друг другу не делали. Но как только начинался матч, их отношения резко изменялись. Да, это были настоящие профессионалы. Филигранный пас недавнему врагу, передвижение без мяча, согласованные выходы и подстраховка. Но как только заканчивался матч, опять начинались ссорки, которые прекращались с новым матчем. Руководители, которые хотят сплотить группу, должны знать, что легче всего это сделать, превратив её в сражающуюся. Для этого следует найти общего врага: коммунисты, евреи, демократы, империализм, цирюпопки или профетразмы. Какая разница? Лишь бы каждый член группы был убеждён, что это действительно его личный враг, что стоит его уничтожить, и всё пойдёт как по маслу. Большинство людей верят в чудо. Так что это не трудно сделать. Но тем руководителям, которые хотят сплотить группу, сделав её сражающейся, следует помнить, что она обязательно распадётся. Распадётся независимо от того, победит или потерпит поражение. Если потерпит поражение, распадётся из-за поисков виновного. Если выиграет, то из-за делижа добычи. История нашей страны является блестящим подтверждением этого положения. Коммунисты победили в октябрьском перевороте и передрались при дележе добычи. У нас был общий враг мировой империализм, и мы дружно сплотились вокруг лидера. Сейчас этот враг исчез. Многие хорошо помнят август 91 -го года. Какое было единение, а что потом? Тоже происходит и в маленьких коллективах. Я знал одно кафе, друг, где коллектив был очень дружным и сплочённым против своего руководителя. В конце концов им удалось его снять. И что же случилось? Коллектив распался. Нет, они не разругались друг с другом, они остались приятелями. Это были интеллигентные люди, просто они разошлись, поскольку у каждого были свои интересы. Следует ли знать все эти законы всем нам? Конечно. Это помогает принимать решения. После августа 1991 года начался активный раздел партийного имущества. Я, вхожий во многие кабинеты как консультант и главный психотерапевт области, не включился в этот делёж. Естественно, мне ничего и не досталось, хотя были необходимы и психотерапевтический центр, и отделение для лечения неврозов. и психосоматическая больница, и правильно сделал. Думаю, все это будет, но у меня не будет врагов, и я быстро все наверстаю. Вариант поражения можно не рассматривать. Каждый на себе испытал, что происходит, когда его обвиняли и когда он сам обвинял. Вспомним, что излюбленная игра во многих невротических семьях «Все из-за тебя». Ну и, наконец... Если группа выполняет свои цели весьма успешно, её можно назвать активной. Активная группа даёт продукцию высокого качества, отношения между её членами доброжелательные, и в процессе своего развития она превращается в коллектив. Коллектив это такой уровень развития группы, при котором её член может пожертвовать своими интересами ради интересов группы и через интерес группы реализовать свой собственный интерес. Немного громоздкое определение, но после разъяснений всё станет ясно. Болельщикам я предлагаю с позиции групповой динамики определить, является ли их любимая футбольная команда коллективом или нет. Понаблюдайте за игрой ваших любимцев. Первый вариант Футболист А, находясь в выгодной позиции, забивает гол. В более выгодной позиции находился его товарищ, но пас ему А не послал. Второй вариант: футболист А находится в выгодной позиции, но его товарищ находится в ещё более выгодной позиции, и он вместо того, чтобы забить гол самому, делает пас товарищу, который и забивает гол. Где коллектив не трудно догадаться, что во втором случае В первом перед нами кооперация, где члены группы решают свои задачи. На группу как таковую футболисту а наплевать. Если команда вылетит из высшей лиги, то ему забивающему голы это ничем не грозит, он перейдёт в другую команду. К сожалению, коллективы встречаются настолько редко, что многие не знают, что такое коллектив и думают, что работают в коллективах. Нередко и семьи не образуют коллектива. Крайне важно знать, на каком уровне развития находится группа, членом которой ты состоишь, которой руководишь или в которую собираешься вступить, ибо между кооперацией и коллективом имеются существенные различия. Кооперация в трудные времена распадается, а коллектив сплачивается. В кооперации не возникают дружеские эмоциональные связи. Выход из кооперации обычно означает и разрыв с людьми, с которыми работал. Пребывание в коллективе делает работу радостью. Если приходится по тем или иным причинам выйти из коллектива, эмоциональные связи сохраняются, и даже после длительного отсутствия тебя там встретят с радостью. В трудные минуты туда можно прийти за поддержкой. Должен сказать, что слово производственный коллектив произносятся гораздо чаще, чем встречаются в действительности. По крайней мере, я не встречал ни одного пациента, который бы работал в коллективе. Да это и понятно, в коллективе не болеют люди неврозами. Да и те, кто обращались ко мне за помощью в производственных конфликтах, в коллективах не работали. Иначе им не нужно было бы обращаться за помощью на стороне. В коллективе конфликты неизбежны, но они разрешаются в самом коллективе. К сожалению, даже такая группа, как семья, в своём развитии редко доходит до уровня коллектива. Вот вам факты. Во время Великой Отечественной войны были случаи, когда мужья выдавали своих жён, а жёны мужей. К чести женщин последние это делали реже, а это уже наблюдение из моей практики. Жёны больше заботились о своих больных мужьях, чем мужья о жёнах. хотя были случаи трогательной заботы мужей о своих заболевших жёнах, но только в том случае, если семья в своём развитии достигла уровня коллектива, возможно, семейное счастье. Вспомните по имени-отчеству своих школьных и институтских педагогов, и вы поймёте, в каких группах вы учились. Кооперация, если она не превращается в коллектив, становится корпорацией. существенным признаком, который является групповой эгоизм. Между собой её члены могут находиться во враждебных отношениях, но сплачиваются, если в их среду пытается проникнуть чужак. Примером такой корпорации был наш партийный аппарат. Попасть в члены корпорации дела весьма трудное, но если это удалось, то можно не беспокоиться о своём личностном росте. Главное не противоречить корпоративным нормам. Коллектив открытая система. Попасть в него легко. Положение в коллективе определяется личностной компетентностью, и если она отсутствует, то ни старые знакомства, ни заслуги, ни дружеские связи не помогут удержаться на месте. Но с другой стороны, если ты споткнулся, тебя не затопчут, как в корпорации, а помогут подняться. Многие люди с большим трудом вспоминают своих одноклассников. И если это была кооперация, вспоминаются только враги. От коллектива остаётся воспоминание, что там были только друзья. Многие не помнят сослуживцев, с которыми работали бок о бок многие годы, значит, работал в кооперации. Тот, кто работает в кооперации, тот всегда чувствует себя временным и подыскивает новое место работы, хотя в конечном итоге может проработать здесь очень долго. Супружеские измены бывают, как правило, в семьях, которые не достигли степени развития коллектива. Японцы давно уже поняли все преимущества коллектива и ввели систему пожизненного найма. Для японских служащих фирма сама по себе представляет ценность Американцы удивились, когда организовали в Японии своё производство, а удивились они тому, что несмотря на высокие оклады, которые они предложили, им не удалось переманить к себе сотрудников из уважаемых японских фирм. К сожалению, многие люди не знают, что такое коллектив, и впервые в своей иногда долгой жизни начинают это понимать, когда проходят тренинговую подготовку в психотерапевтической группе. или группе личностного роста. Для многих это просто слова. Может быть, и для вас. Но попробуйте посетить пару семинаров для групп личностного роста. И для вас оживут слова Амара Хайяма. «Чтоб мудро жизнь прожить, знать надо б на немало. Два правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один». с кем вместе, с кем попало. Как превратить группу в коллектив? Если вы убедились, что руководимая вами группа коллективом не является, ждите неприятностей, когда настанут трудные времена. А кто этим должен заниматься? Ответ на этот вопрос напрашивается и вытекает из всего предыдущего изложения. Превращать группу в коллектив должен руководитель, ибо именно он главный психолог коллектива. Может быть, это и есть основная задача руководителя, потому что кроме него её никто не сможет выполнить. Как мы уже выяснили, группы процессуальные и сражающиеся коллективами никогда стать не могут. Коллективом Может стать только активная группа. Активность это все виды деятельности, которые ведут к достижению основной цели группы. И поэтому групповой процесс прекращается, когда люди выполняют основную задачу. Когда войны нет, держи войска занятыми. Если группа выполняет основную задачу, в школе учат, в больнице лечат. На заводе производят продукцию, причём всё время появляются новые формы работы, и сотрудник может удовлетворить свои потребности на работе. Рано или поздно такая группа превратится в коллектив. Распределение благ должно быть связано только со степенью трудового участия. Я должен быть уверен, что если пожертвовал своим интересом ради интересов группы, то о соблюдении моего интереса позаботится руководитель. К сожалению, это происходит не всегда. И если есть любимчики, идёт уравниловка в распределении материальных благ, то начнётся уравниловка и в усердии. Особенно часто у нас недооценивается интеллектуальная работа, которая лежит в основе прогресса. Во многих институтах зарплата определяется сугубо должностью и степенью. Когда во время аттестации одному моему приятелю, ассистенту доктору наук публикующему в год 15-20 статей и одну-две монографии, а это продукция примерно целой кафедры, присвоили квалификационную категорию в соответствии с его должностью. Он спросил, что ему ещё нужно сделать, чтобы его оклад увеличился. Аттестационная комиссия ответа не дала, а ректор института не смог найти ему более высокой должности. Сотрудник ушёл на заведование кафедрой в другой, более престижный вуз. Когда я спросил его, почему он не попросил повышения у ректора, он мне резонно ответил: "А почему я должен просить у него? Разве это и так не видно?" Конечно, коллектив при таком ректоре не сложится. Это будет кооперация. Я вообще сомневаюсь, что в бюджетных организациях может быть коллектив. Иное дело коммерческие структуры. Но, к сожалению, во главе их часто стоят бывшие аппаратчики. И они свою фирму нередко быстро доводят до уровня корпорации. Большое значение для превращения группы в коллектив имеет отношение к сотрудникам, заболевшим или попавшим в беду. Хорошее отношение к такой категории сотрудников необходимо не столько для них, сколько для здоровых и благополучных. Если отношение плохое, то последние никогда не будут жертвовать своими интересами ради интересов группы. Американцы активно пропагандируют следующую идею: если наш гражданин попал в беду за рубежом, то ради одного человека мы готовы послать войска. Конечно, если это соответствует действительности, американцам не нужно думать ни о чём, кроме как о добросовестном выполнении своего долга. Так воспитывается любовь к родине. Понятно, что и решение бытовых вопросов должно быть в центре внимания руководителя. Если у сотрудника болит голова по поводу того, как определить ребёнка в детский сад, как устроить тёщу в больницу, где достать ту или иную вещь, уряд ли он будет хорошим работником, а если таких работников много. Есть ещё ряд дел, которые должен делать только руководитель, если он хочет сплотить группу в коллектив. Защита большой наружной границы группы дело руководителя. Я знал одного заведующего кафедрой, который уклонялся от контактов с главными врачами, когда дело шло об организации клинической базы. Естественно, у его заместителя ничего не получилось. Дело сделать не удалось, а заместитель почувствовал себя уязвлённым. Отношения разладились. Подбор и расстановка кадров являются одной из основных задач каждого руководителя. Но если он подбирает кадры и для своих подчинённых, думается, он не сможет создать коллективы. Есть руководители, которые пытаются всё решить коллегиально. Эта игра в демократию только отнимает время и ведёт к раздорам. Однажды я был свидетелем того, как на кафедре в течение полутора часов обсуждалось время проведения заседаний. А ведь можно было просто дать распоряжение. Если бы кого-то это не устроило, тогда можно было бы и обсудить. Такой уход от организационных решений вносит в коллектив смуту. Тем более есть правило: руководитель должен приспособить коллектив под себя. Известное и другое правило: управляет тот, кто владеет информацией. Но не всё следует знать руководителю. Избыток информации может и помешать. Конечно, он должен знать, что делается. Но не всегда ему надо знать детали того, как это делается, а то недолго превратится в сплетника. А вот знать уровень развития своей группы руководитель обязан, но, к сожалению, это бывает редко. Диагностика группы. Руководитель обычно знает о существовании неформальных групп, Увы, часто он ещё и в курсе интриг в них. А вот расстановка сил ему не очень ясна. Если это так, не исключено, что он подвергнется давлению той или иной неформальной группы, и фактически группой будет управлять лидер последний. Поэтому лучше всего, чтобы диагностику групп проводили профессиональные психологи, и не на глаз, а с помощью тестов. Здесь я коротко расскажу о таком тестировании не для того, чтобы вы им занялись, а для того, чтобы поняли, насколько это просто, информативно и может сэкономить время, нервы и деньги. Так вот, тест проводится следующим образом. Каждого члена группы просят назвать трёх человек из группы, с кем бы он хотел сотрудничать. Взаимный выбор Свидетельствует, что эти люди составляют или могут составить неформальную группу, временный трудовой коллектив и тому подобное. Тот, кого выбирает половина группы, является звездой. Его и следует ставить во главе новой группы, если это ему ещё соответствует и его деловая квалификация. Но в любом случае надо иметь в виду, что он лидер, и в соответствии с этим строить с ним свои отношения. Данный тест позволяет выявить и отверженных. Эмоциональная поддержка руководителем этих людей может повысить их деловую активность. Мною разработан цветовой социометрический тест, который позволяет выявить глубокие эмоциональные связи между членами группы. Эти данные можно использовать в организационной работе. По тому, какие отношения имеются на сегодняшний день, можно предсказать, когда разовётся конфликт и в какой форме. Довольно точно и довольно часто удаётся определить и словесную форму оскорблений. Эмоциональная поддержка основная психологическая функция руководителя. Ещё раз хочу подчеркнуть, что главный психолог в коллективе это руководитель, а подчинённые на неосознаваемом уровне подстраиваются или подбираются под психологический строй данного руководителя. Я знал одного заведующего беспокоенным психиатрическим отделением, который был сединой бородой. Это психологический вампир, суть которого придирки по мелочам к партнёру по общению. В отделении царила атмосфера страха. Сотрудники всё время были в напряжении, боялись проявить инициативу, а если она не проявлялась, их всё равно ругали. Напряжение передавалось и больным. Их возбуждение усиливалось. В результате расход психотропных препаратов был значительно больше, чем в аналогичных отделениях, где среди сотрудников были доброжелательные отношения. В этом же отделении было много синих бород и среди медсестёр Мой ученик, работавший в этой больнице, но в другом отделении, рассказал мне о таком эпизоде. Во время дежурства поздно вечером меня пригласили в то злополучное отделение к одной больной. Она была вполне спокойна. Буквально через минуту к нам с криком подбежала медсестра с сединой борода, обвиняя больную в неверном поведении. Больная тут же возбудилась, и я вынужден был назначить ей дополнительную инъекцию успокаивающего препарата. С большим удовольствием я ввёл бы его самой медсестре. Когда я этот вопрос поднял на утреннем рапорте, заведующий отделением поддержал медсестру. Я с удовольствием подумал о том, какое это большое счастье, что я не работаю под началом такого руководителя. Многие руководители ведут себя по отношению к подчинённым снисходительно-покровительственно, похлопывают их по плечу, любит бывать в низовых коллективах, встречаться с народом и думают, что тем самым оказывают эмоциональную поддержку. Однако атмосфера страха и неопределённости сохраняется. Некоторым это нравится, они даже не моют руку, которую пожал начальник. Но ведь это рабы Суть эмоциональной поддержки с моей точки зрения заключается не в понибратских отношениях, а в атмосфере безопасности в проявлении инициативы. Кроме того, подчинённый должен уметь прогнозировать действия своего начальника, чётко знать, за что его поругают, а за что похвалят. Кроме того, он должен быть уверен, что и другого за такие же действия ждёт то же самое. А нужна ли критика? Да. Нужна. Но критика – поступка, а не критика личности. Если я критикую поступок, то могу быть даже резок в выражениях. Подчиненный на меня не обидится. Я наблюдал, как проводят тренировки и игры старший тренер одной женской гандбольной команды высшей лиги. В пылу игры он позволял себе оскорблять игроков. «Дура ты это-ка, идиотка, кто ж так бьет?» Когда я сделал ему замечание, он сказал мне, что и сам не рад этому, и девочки потом обижаются, но сдержаться не может, так как очень переживает за каждую ошибку. Ведь они могут лучше. Вот так вы им об этом и говорите, сказал я ему. Он внял совету и продолжал кричать, даже позволял себе крепкие выражения, но теперь девочки на него не обижались. Что ж он кричал: "Валя, это не твой удар, ты же мастер спорта!" Покажи, что ты можешь на самом деле. Нет, я тебя не узнаю. Давай еще раз. Вот теперь другое дело. Когда у девочек случались срывы, он говорил примерно следующее. Ничего, бывает. В следующий раз сделаешь лучше. Руководителю стоит вести себя в коллективе в соответствии с правилом, выработанным Роджерсом для руководителей тренинговых групп. Поменьше вмешиваться в работу группы. Группа сама, как лейкоциты, может, будет оттаргать от себя чужеродное. Но каждый член группы должен знать, понимать и чувствовать, что как в момент горя и печали, так и в момент радости есть хотя один человек, который принимает тебя целиком и полностью. И этим человеком должен быть руководитель. А как же наказание? Об этом мы поговорим в главе 5. Здесь лишь отмечу, что на одно наказание необходимо семь поощрений. Если я хочу получить продукцию от работника, а не проявить свои амбиции. Не надо прямо наказывать своего подчинённого. Есть один весьма действенный приём игнорирование. Почувствовал его действие на себе и сейчас с успехом применяю, но стараюсь делать это реже. В ходе конференции разбирали сложные и редкие случаи одного заболевания. Я тоже высказал своё мнение, как и другие врачи. Председательствующий подводил итоги, с кем-то из выступающих он согласился, кого-то поругал, над кем-то поиронизировал, но вот о моём выступлении не сказал ни одного слова. Я был очень ущемлён. Лучше бы шпругал, а так даже пожаловаться нельзя. Но если уж нужно наказать подчиненного, лучше предоставить ему самому выбрать меру наказания. Вот как происходит диалог в таких случаях. Руководитель, ума не приложу, как вы могли такое сделать. Ведь это вам совсем не свойственно, подчиненный. Да я и сам не пойму. Или начинает объяснять обстоятельства. Руководитель, я все понимаю, ну а что делать мне? Как бы вы поступили по отношению к вашему подчинённому в подобном случае? Как правило, подчинённые выбирают себе наказание более строгое, чем выбрал бы сам руководитель, ему остаётся только смягчить наказание. Этим приёмом мы пользуемся в педагогическом процессе, который, к сожалению, остаётся ещё принудительным. Оценка является мерой поощрения, а чаще наказания. Здесь помогает система тестирования. Ответив на вопросы теста и узнав критерии оценок, учащийся сам ставит себе оценку. Часто она более строгая, чем поставил бы преподаватель. В сомнительных случаях можно провести ещё и устный опрос и повысить оценку. Как известно, эмоциональный климат влияет не только на производительность труда, но и на здоровье и на продолжительность жизни. Кроме того, Положительные эмоции ассоциируются со счастьем. Основная часть нашей жизни проходит на работе. И если здесь неблагоприятный эмоциональный климат, то какие бы ни были высокие производственные показатели руководителя лучше снять или направить на учебу. Психология управления в действии. Как быстрее найти свое место в группе? Жизнь так устроена, что нам приходится переходить из одной группы в другую, переход в другую школу, поступление в институт, призыв в армию, вступление в брак и совместное проживание с родителями и так далее. И… Неумение быстро адаптироваться в новой группе чревато различными осложнениями, а иногда дело доходит до невроза. Чаще всего вы вливаетесь в новую группу, в которую у вас не главная роль. Как же уменьшить болезненность процесса адаптации? Вы уже поняли, что следует делать. В первые дни стараться сосредоточить все внимание на работе, чтобы группе стал ясно, какой вы специалист, а в остальных случаях молчать. Учебно-карьерисская группа будет несколько насторожена или вообще не заметит вас, ибо занята своими делами, а вот представители культурно-развлекательной и сексуальной групп будут вас прощупывать. Следует выслушивать этих промокашек и цепных собак. Они вам расскажут, кто есть кто, кто с кем, кто как. Не торопитесь присоединиться к какой-либо группировке. Поймите суть интриг. Постарайтесь понять цель группы и цель каждого её члена. Держитесь подальше от агитаторов и сами продемонстрируйте свои цели в группе. Руководителю должно стать ясно, что ваши действия будут направлены на улучшение состояния дел группы и укрепление положения руководителя. Ни в коем случае никому нельзя передавать те разговоры, которые ведут с вами про макашки и цепные собаки. Если это вам удастся, Через какое-то время с вами на контакт выйдут лидеры. Не надо объяснять, что ничего нельзя говорить руководителю. Есть риск превратиться в осведомителя. Роль презираемая и теми, на кого доносит, и теми, кому доносит. Знание законов психологии, конечно, помогает и психологу. Мне приходилось работать и консультировать в различных коллективах: спортивных, учебных, производственных и так далее. Руководитель понимал, что я не мечу на его место, что мне выгодно помочь ему. Кроме того, знание того, что должен делать только руководитель, а не подчинённый, даже если он и может это делать, помогало мне не делать того, что могло бы привести к конфликту. Подчинённые, пользуясь моими советами, улучшали своё положение в коллективе. Почему ещё нельзя входить в существующие группировки, если вы претендуете на роль лидера? Вспомним, что власть лидера абсолютна. С руководителем ещё можно бороться, хотя шансов мало, но война с лидером вообще бесперспективна. Итак, если вы не войдёте ни в одной из группировок, и ваша деятельность будет эффективна, то через некоторое время возле вас сформируется группа с целями аналогичными вашим, и вы будете в ней лидером. Если вам удастся наладить отношения с руководителем, избежать интриг, не участвовать в агитации и пропаганде, не исключено, что когда начальник получит повышение, он будет рекомендовать на свое место именно вас. Ведь почему даже аппаратчики продвигали не заместителя, а брали человека со стороны? Вам понятно почему? Свой человек часто входил в какую-то группировку, и руководить коллективом не мог. Годятся ли эти рекомендации для тех, кто перешёл в другой класс, поступил в институт, стал солдатом, вступил в брак, а почему бы и нет? А теперь давайте представим, что вы на отдыхе. Вы входите в только что сформированную туристическую группу и хотите стать в ней лидером. Конечно, кроме организаторских качеств, у вас есть и кое-какие туристические навыки. Как вести себя Когда начинает формироваться новая группа, первая форма общения после обмена ритуалами развлечение. Развлечения и игры формы общения, содержание которых изложено в книге Психологический вампиризм. Уже тут вы увидите начало группового процесса. У алкогольно-сексуальной группы будет ёж, у культурно-развлекательной бывали львы и так далее. А что надо делать вам? Молчать. или читать книгу. Начинаются выборы актива группы, то есть превращение её в кооперацию. И опять здесь следует молчать и внимательно наблюдать, как идёт групповой процесс. Скорее всего, вас не выберут в органы самоуправления группы, но ну и не надо, ведь вы лидер, и у вас нет голода на лидерство. Да и зачем управлять? Ведь актив группы это не лидеры, а помощники инструктора. Он один знает маршрут группы. Он лучше всех, как правило, физически подготовлен. Актив группы это промокашки. Пройдёт день-два, начнут формироваться неформальные группы, в которых появятся свои лидеры, которые играют в игру каникулы банифации. Помните, известный одноимённый фильм. Этим грешат врачи, психологи, учителя и прочие, не пользующиеся большим авторитетом в своих коллективах. Здесь же они быстро заявляют о своих профессиях. На первых порах они собирают вокруг себя группы, но некомпетентность есть некомпетентность. Через некоторое время умные люди выйдут из них, актив группы не сможет всё организовать, и в группе начнутся раздоры, а это уже начнёт отравлять отдых и вам. Вот тогда и беритесь за управление. Для этого следует сформировать те задачи, решение которых лежит в рамках вашей компетентности. Организуйте сбор лекарственных трав, концерт художественной самодеятельности, игру в волейбол, психологический тренинг и так далее. Главное, чтобы в этом деле вы были на высоте компетентности. Не переживайте. Без всяких усилий лидерство перейдёт к вам. Как приспособить группу к себе? Вы получили повышение и стали первым лицом. Как поступит на вашем месте волевой, то есть глупый или незнакомый с психологией управления человек? Сразу же начнёт революционное преобразование и наломает таких дров, что через год его хоть снимай. И дело не в том, что он плохой специалист, как раз наоборот, но не зная законов управления и основных задач руководителя, о которых мы говорили выше, защита большой наружной границы, управление групповым процессом, подбор кадров, распределение материальных благ и так далее, он вступает в конфликтные отношения с руководителями смежных организаций и с подчинёнными, которые привыкли к другому обращению. Здесь могут быть три варианта исхода. Первый вариант. В результате участившихся конфликтов здоровье руководителя подрывается, и через несколько лет такого нервного управления после очередного инфаркта миокарда или кровоизлияния в мозг его отправляют на инвалидность, хотя предприятие заметно продвинулось вперёд при его руководстве. Выйдя на пенсию, он продолжает переживать А по научному находиться в подостром невротическом состоянии, покинутый неблагодарными подчинёнными учениками, а иногда и жёнами и детьми, и погибает в одиночестве. Ни он, ни его близкие не догадываются обратиться к психологу или психотерапевту. Если же последние придут к нему, когда он ещё находится в руководящем кресле и предложит свои услуги, он, конечно же, откажется от них. Второй вариант. Он заболеет, но не очень тяжело и довольно быстро. Дело ограничится приступом стенокардии, временным нарушением мозгового кровообращения, язва желудка не успеет перейти в рак, тогда у него есть шанс попасть вовремя к квалифицированному психологу или психотерапевту, у которого он обучится психологии управления и останется на руководящей должности. тогда он укрепит здоровье и возможно продвинется по службе ещё дальше. Об одном таком случае я писал в своей книге Если хочешь быть счастливым. F Молодой директор совхоза за довольно короткий срок успешного хозяйствования настолько испортил свои отношения как с вышестоящими, так и с ниже стоящими, что с подозрением на инфаркт миокарда, затем на опухоль головного мозга попал вначале в терапевтическую, затем в нейрохирургическую клинику, а уж только потом к нам. Две недели я его убеждал, что корень его болезни в неумении управлять, что ему следует изучить психологию управления. Тогда же, когда он ею овладел, он быстро избавился от всех своих болячек. Сейчас он процветает и самое главное, внутренне спокоен. Третий вариант. Руководители успевают снять до того, как он заболел. К сожалению, после этого он, если не заболевает, становится склочником. Привыкнув к власти, он не может от неё отказаться. Он пишет жалобы во все вышестоящие инстанции и тем самым реализует свои амбиции. Я знаю одного подполковника, которого в результате служебного конфликта понизили в должности. Он стал добиваться справедливости. Скорее его уволили из армии. Дело было в 1980 году. Он до сих пор в конфликте. А чего добивается? Небольшой прибавки к пенсии и присвоения звания полковника. Добивается этого он путём угроз. Удовлетворение получает от того, что называет высокопоставленных лиц, к которым обращается со своими просьбами. Сейчас он уже дошёл до министра обороны и скоро начнёт атаку на президента. Настроение у него всегда раздражительно-гневливое, он чувствует себя окружённым врагами и всё время занят. Если бы он остался в армии, самое большее быть ему полковником. А так у наш до президента поднялся. Когда я ему предложил бросить эту канитель и сказал, что эти 17 лет он мог бы заниматься своим делом и решил бы все вопросы, он категорически отказался. Он же теперь на одной ноге с президентом. На что же я надеюсь, дорогие руководители? У многих из вас на книжных полках в кабинетах Я видел соответствующую литературу, но по стилю вашего общения понимал, что вы её не читали, или если читали, то сведения, содержащиеся в ней, не усвоили. Но вот когда вы заболеете или у вас разовьётся депрессия, может быть, вам станет ясно, что надо действовать, и эта книга инструкция. Вот на что я надеюсь. Итак, вы первое лицо. На встрече с сотрудниками, которые находятся в вашем непосредственном подчинении, расскажите немного о себе и о своих планах, касающихся совместной деятельности. Обязательно следует упомянуть о своём семейном положении и материальном благополучии. Тогда, может быть, кое-что удастся скрыть. Кроме того, вы сэкономите рабочее время сотрудников на разговоры о вас. Если дело не горит, Попросите, чтобы какое-то время заместитель руководил, а вы просто наблюдали бы. Это необходимо для диагностики структуры группы, выявления неформальных групп и слабых звеньев. Как известно, прочность цепи определяется прочностью слабого звена. Далее необходимо найти контакт и наладить отношения с лидерами неформальных групп. Затем займитесь слабым звеном. Все ваши действия будут известны всему коллективу. Когда вы доберётесь до последнего подразделения, там уже не будет необходимости делать замечания. Только после этого можно собирать весь коллектив и излагать скорректированную вами программу. Желательно, чтобы ваши идеи были предложены руководителями подразделений и лидерами неформальных групп. Не требует дополнительных обоснований положение, что руководителю не стоит входить ни в одну из неформальных группировок, чтобы управление не перешло к её лидеру. Вы заметили, что я всё время ратую за постепенность. Тогда получается быстро, и даже собственные установки следует менять медленно, ибо люди привыкли выполнять старые программы, которые приобрели автоматизированный характер. В качестве иллюстрации хочу привести Один пример. Старший тренер одной футбольной команды имел обыкновение менять установку иногда за несколько минут до игры. Она была проста для усвоения, но всё-таки не выполнялась. Тренер ругался, кричал, негодовал, почему установка не выполнялась. Игроки были подготовлены к игре определённым образом и сразу изменить себя не могли. Получалось так, что они уже не могли играть по-старому, но ещё не научились играть по-новому. Когда он это понял, то перестал так действовать. Как снять начальника. Прежде чем приступить к изложению сути дела, хочу познакомить вас с некоторыми положениями иерархологии, науки о продвижении вверх. Подробнее об этом смотрите в принципе Питера, Питера и Хала. Подлежат увольнению сверхкомпетентные и сверхнекомпетентные. Поэтому если ваш начальник компетентен или некомпетентен, своими попытками добиться его увольнения вы только укрепите его положение. На компетентном начальнике держится весь коллектив, его не уволят. Некомпетентный никому не мешает, ибо фактически отстранён от дел, его тоже не уволят. Так некомпетентного в медицине и управлении главного врача больницы снять невозможно. Судьба больных зависит от работы его заместителей, заведующих отделениями, лечащих врачей, которые не достигли своего уровня некомпетентности. Но в введении он не любит, поэтому придраться к нему нельзя. Сверхкомпетентных увольняют, потому что они дезорганизуют работу учреждения в целом. сверхкомпетентных, потому что они несут угрозу существованию учреждения. Подумайте, не сверхкомпетентны ли вы? Если вы заинтересованы работать в этом учреждении, но не хотите подвергнуться иерархической прополке, тщательно прячьте свою сверхкомпетентность. Самый лёгкий способ это постоянный беспорядок на письменном столе. Некоторая небрежность в одежде и оформлении документов или не вполне своевременная их подача. Вас будут журить, но вы сможете спокойно делать свои дела, продвигать свои идеи. В общем, расти. Вам не поручат таких серьёзных дел, как организация встреч и конференций, представительство в других учреждениях и прочее. А когда вы вырастете, то будет уже поздно. Прополоть вас уже будет трудно. Но Это лирическое отступление. Давайте вернемся к снятию начальника. Обычно, когда возникает недовольство начальникам, пишется жалоба в вышестоящей инстанции. Приезжает комиссия и проверяет деятельность учреждения. Делает замечания. Все остается на своих местах. Хочу сразу заметить, что если начальник на месте, то своей деятельностью вы только укрепите его положение. Некомпетентность не есть основания для увольнения. Жалобы в вышестоящие инстанции обычно бесполезны. Давайте подумаем почему. Действуют законы иерархии и законы психологии. Законы иерархии связаны с родительским чувством. Мой подчинённый как бы моё дитя. И когда на него жалуются, я неосознанно становлюсь на его защиту. В соответствии с законами психологии, когда на человека нападают, я его защищаю. Здесь действует закон идентификации. Так, машина сбила пешехода. Я под машину не попал, но возмущён водителем, ибо неосознанно становлюсь на место жертвы. Ведь на этом месте мог бы быть и я. Ну, а если я один раз спас человеку, то потом у меня к нему возникают родительские чувства. Он как бы становится ближе. Любой врач это может заметить. Очень приятно встречать человека, которого ты спас. И чем тяжелее было состояние больного, чем больше трудов было положено, чтобы вытащить его, тем психологически он становится тебе ближе. Вот почему повторные жалобы ещё более неэффективны. Пытаюсь снять начальника, подчинённые создают общественное мнение, сообщая о нём негативную информацию равным с ним по должности, но последние его защищают. Тут действует механизм идентификации. Они тоже воюют со своими подчинёнными. Мало кто догадывается, что если хочешь снять своего начальника, его следует хвалить. А если уж ругать, то ругать начальника своего начальника, который чинит последнему препятствие, не даёт ему прогрессивному сделать всё, что тот задумал. Хвалить его начальника равным ему по должности. Хорошо ли идут дела в группе? Плохо ли? При таком подходе ваш начальник приобретает врагов более могущественных, чем вы. Правда, если дела идут успешно, своей деятельностью по снятию начальника вы сделаете ему хорошую рекламу. А теперь подумайте, какая реакция будет у тех, кому вы хвалите своего начальника? Вышестоящий начальник никогда не поверит вашему начальнику, что тот не организовал компанию в свою защиту. Ревные вашему начальнику по должности будут завидовать ему, потому что его любят подчинённые. На очередном совещании кто-нибудь из них выступит и скажет, что дела в вашем подразделении идут плохо, потому что ваш начальник распустил своих подчинённых, то есть вас. Несколько месяцев планомерной работы и вашего начальника снимут. К вам же не будет никаких претензий. Вы же его хвалили. А вообще-то лучше всего не тратить время на такие дела, а заниматься собою, своим личностным и профессиональным ростом. Это растение, когда ему становится тесно, не может само перейти на другое место и зависит от садовника. Вы же можете уйти с того производства, которое мешает вашему росту, а сейчас можно создать и своё собственное. Только уходить следует тогда, когда пребывание в данной группе становится тормозом для личностного роста, а не из-за конфликтных отношений. Во втором случае следует оставаться в группе до тех пор, пока не станут ясны механизмы конфликта, и он не будет изжит. Если эта работа не проведена, То и на новом месте конфликты неизбежны, потому что в принципе законы общения везде действуют одинаково. Психологическая диета Метод целенаправленного моделирования эмоций, который разрабатывается мною в течение многих лет и применяется при лечении неврозов, помогает не только больным, но и находящимся в стрессовой ситуации. С его помощью такие люди избавляются не только от мешающих им некоторых форм поведения, недомоганий, но и решают многие жизненные проблемы, выходящие за пределы медицины. Я расскажу об эмоциональном питании и его нормах. Дам практические рекомендации, которые помогут создавать соответствующие эмоциональные блюда. К счастью, за продуктами для них на рынок ходить не нужно, всё есть дома. Помогу вам освоить технику целенаправленного моделирования эмоций, покажу его связи с общением, мыслительными процессами и деятельностью внутренних органов.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 соответствующую эмоциональную карту головного мозга. Какие выводы можно сделать на основе этих данных? Первый. Человек запрограммирован на счастье. Он обязан быть счастливым, если хочет быть здоровым, активным и долго жить. Второй. Человек, не имеющий соответствующей эмоциональной пищи, как автомобиль, который заправляется не тем горючим, быстро изнашивается, двигается с медленной скоростью по жизни, его часто приходится ремонтировать во время многочисленных болезней. Третий. Человек, вступающий в общение, должен знать, чтобы партнёр продуктивно работал, он должен получить соответствующую положительную эмоцию. Руководители, педагоги, воспитатели, родители, можно ли кричать на своего подопечного? Можно, но тогда не стоит ждать от него хорошей работы. Довольно часто утренние производственные совещания проводятся на фоне ругани и оскорблений. В результате к работе люди могут приступить лишь через полтора-2 часа после него. Четвёртый. Если вы не сдержались и обругали партнёра, То для того, чтобы его работа способность восстановилась, вам надо его похвалить. Сколько раз? Это не трудно вычислить, вспомнив соотношение положительных 35% и отрицательных 5% раздражителей. Итак, похвалить надо 7 раз. На это уходит много времени. Вы можете спросить: "А если я не буду ругать их, то где же они получат отрицательные эмоции?" Не волнуйтесь. где-нибудь в другом месте. У нас ещё не так много психологически подготовленных людей. Зато к вам начнут тянуться люди. Я уже говорил, что волевой руководитель глупый руководитель. Если бы он мог хорошо мыслить, он убедил бы своего подчинённого и тем самым создал бы у него положительную эмоцию. А для чего нужны отрицательные эмоции? Если их не чрезмерно много, они стимулируют нас заставляя искать новые решения, подходы, методы. Ведь отрицательные эмоции возникают тогда, когда наша деятельность не даёт нужных результатов. Отрицательные эмоции играют такую же роль, как углекислый газ в процессе дыхания. Он стимулирует вдох. Как дыхание не обходится кислород, положительные раздражители углекислый газ, отрицательные раздражители и азот, эмоционально нейтральные раздражители. Но если доля углекислого газа становится больше, мы говорим об экологической катастрофе. Если же не соблюдено соотношение положительных и отрицательных эмоций, наблюдается психологическая катастрофа. Изучая эмоциональную жизнь больных неврозами, психосоматическими заболеваниями, инфарктами миокарда, гастрит, колит, язва желудка, бронхиальная астма и другие. Я убедился, что все они задолго до развития заболевания жили в состоянии психологической катастрофы. То есть в их жизни было мало интереса и радости, зато в избытке тревоги, страха, раздражительности и тоски. Отрицательные эмоции необходимы, но как перец в пище, в небольшой дозе. Для чего же нужны эмоционально нейтральные раздражители? Если окружающая обстановка нейтральной не является, возникает дискомфорт. Роль нейтральных раздражителей такая же, как балластных веществ в питании. Когда же они становятся эмоционально значимыми, развивается невростения. У меня наблюдалась одна женщина, которая не выносила даже малейшего беспорядка. начать шить или читать книгу она могла лишь в том случае, если в доме была идеальная чистота. Но когда она этого добивалась, на чтение или шитьё сил уже не было. Через некоторое время у неё на этой почве возник сексуальный конфликт с мужем, а она не могла лечь в постель до тех пор, пока не сделает все дела по дому. Положительные эмоции Надеюсь, я убедил вас в том, что к эмоциональной диете следует отнестись серьезно. А теперь более подробно рассмотрим положительные эмоции. Их всего две – интерес и радость. Они проявляются в выраженном виде в творческом труде и любви. Только в творческом труде преобладает интерес, а радость является как бы наградой за успехи в труде. В любви же наоборот, для того, чтобы получить большую радость, надо немного потрудиться. Интерес. Интерес наиболее часто испытываемая человеком положительная эмоция. Заинтересованный человек выглядит так, как будто он прислушивается или присматривается. Интерес, как указывает американский психолог Изорд является исключительно важным в развитии навыков, знаний и интеллекта. Интерес способствует развитию последнего и позволяет индивиду заниматься какой-либо деятельностью или вырабатывать навыки, пока он ими не овладел. Это единственная эмоция, которая позволяет выполнять повседневную работу должным образом. Интерес помогает завязывать и поддерживать дружеские отношения, а также сохранять брачный союз. Если супруги интересуют друг друга как личности и как сексуальные партнёры, то их брак счастливый. Но следует отметить, что интерес возбуждается незнакомым. Поэтому муж и жена должны постоянно меняться, причём в лучшую сторону, то есть необходим постоянный личностный рост. Вот как оценивает значение интереса известный психолог Томкинс. Интерес является необходимым фактором не только для нормального течения процесса восприятия, но и для поддержания бодрствования. Действительно, бессонница может возникнуть не только при беспокоящем отрицательном чувстве, но и у устойчивом интенсивном возбуждении. Без интереса мышление было бы серьёзно нарушено. Взаимоотношение между интересом и функциями мышления и памяти так обширно, что отсутствие интереса угрожает развитию интеллекта не в меньшей мере, чем разрушение ткани мозга. Чтобы думать, нужно переживать, быть возбуждённым, постоянно получать подкрепление. Нет ни одного навыка, которому можно было бы овладеть без устойчивого интереса. Оцените эту цитату и запомните. Отсутствие интереса разрушает мозг. Без постоянного интереса не может возникнуть представление об объекте со сложными свойствами. Интеллектуальная активность ребёнка направляется и поддерживается интересом. Ребёнок не может заниматься предметом, который не интересуется. Он может запомнить факты, чтобы избежать позора поражения, но такое обучение не будет эффективным. Чтобы ребёнок мог проявить воображение и творческий подход в данной области, он должен быть глубоко захвачен ею, пишет Изорд. А это может быть обеспечено сильным интересом. Если постижение глубин предмета становится для ребёнка жизненно необходимым, постоянное стремление выйти за пределы существующих знаний станет для него волнующим приключением. Продолжительный прогресс возможен лишь там, где действия стимулируются интересом и поиском. Интерес играет важную роль в развитии творчества. Творческая личность в состоянии вдохновения утрачивает прошлое и будущее, писал психолог Маслоу. Живёт только в настоящем. Она полностью погружена в предмет, очарована и поглощена настоящим, текущей ситуацией, происходящим здесь и сейчас предметом своих занятий. Моё слово говорит о двух фазах творчества: первичной и вторичной. Для первой характерны импровизация и вау-душевление, а также интенсивный интерес. Вторая разработка исходного вдохновения. Эта фаза требует дисциплины и тяжёлой работы. Практически все люди пережили первую фазу, но не у всех хватило сил для второй. Прошло время, и выяснилось, что кто-то другой воплотил идею в жизнь. прославился и получил материальные блага. Многие утешают себя тем, что они ещё раньше пришли к этой идее. Не стоит этого делать, масло указывал. Взлёты и вдохновение дёшево стоят. Различие между вдохновением и конечным продуктом заключается в огромном количестве тяжёлой работы. Последнее очень часто сопровождается разочарованием, подавленностью, и только сила устойчивого интереса позволяет их преодолеть. Эмоция интереса сопровождается оптимальным функционированием всех органов и систем. Человека, испытывающего интерес, можно сравнить с автомобилем, который со скоростью 90 км/ч едет по гладкой дороге, что приводит к минимальному расходу топлива с нашегою кодовой части и максимальному пробегу. Однако надо помнить, что при длительном, устойчивом интересе можно загнать себя. Вспомните, как с неслабевающим интересом вы могли всю ночь читать захватывающий детектив, не чувствуя сонливости. Но на другой день продуктивность вашей работы снижалась И хотя вам сейчас и интересно, но уже полночь. Идите спать, а завтра мы поговорим о второй положительной эмоции. Радость. Радость нельзя вызвать произвольно. Это не переживание, за которым можно гнаться и которого можно добиться. Достигнутый успех не всегда приводит к ней. Когда вы окончили школу, было ли у вас чувство радости? А когда окончили институт, у многих верно возникло чувство облегчения, а может быть, и тревоги, что будет дальше? Нередкое повышение по службе сопровождается не радостью, а страхом перед новой ответственностью и поражением. Но как вы были рады, когда, тяготясь одиночеством в чужом городе, неожиданно встретили малознакомого человека, с которым практически не общались дома? И сразу на лице появилась улыбка радости. Радость не чувство удовольствия, не веселье, хотя она может быть связана с последним. В наиболее чистой форме радость это то, что ощущается после какого-либо творческого или социально значимого действия, которое производилось не с целью получения выгоды. Радость побочный продукт. Гимн радости пропела Изард. Радость характеризуется чувством уверенности и значительности, чувством, что ты любишь и любим. Уверенность и личная значимость, которые приобретаются в радости, дают человеку ощущение способности справиться с трудностями и наслаждаться жизнью. Радость сопровождается удовлетворённостью окружающим и всем миром. Некоторые учёные считают, что на другом полюсе радости находится боль, страх, страдание. Как указывает Томкинс, радость возникает тогда, когда уменьшается стимуляция нервной системы. Когда малыша подбрасывают, у него возникает страх, а когда ловят чувство радости. Люди, которые не могут испытывать чувство радости напрямую от интересного творческого труда, выбирают профессии, связанные с повышенной опасностью: альпинисты, монтажники высотники, моряки и тому подобное. Когда им удаётся избежать опасности, у них возникает чувство радости. Многие невротичные натуры получают радость, видя чужие страдания. Для того, чтобы ближе наблюдать их, а не готовы оказать бескорыстную помощь. Часто эти люди сами неблагополучны. Их девиз: для себя ничего не могу сделать, а за другого глотку перегрызу. О таких людях писал Ницше. Сострадательные натуры всегда готовы помочь в несчастье, редко способны одновременно и на сарадость. При счастье ближнего им нечего делать, они излишни, они не ощущают своего превосходства и потому легко обнаруживают свое неудовольствие. Как-то я консультировал одного физика, который в это время оформлял свою докторскую диссертацию. В работе был ряд принципиально новых и естественно спорных положений, по поводу которых он советовался со своим другом-неудачником, которого ценил как хорошего математика. Последний довольно активно интересовался его работой, давал множество советов, принятие которых требовало практически полной переделки работы. Каждая беседа с ним вызывала у моего подопечного массу сомнений, мучительные переживания, бессонницу, головные боли, подъём артериального давления и прочее. Я посоветовал ему прекратить контакты с математиком и строить работу по своему плану. И действительно, дело пошло веселее. Диссертация была завершена. Математик стал просить почитать её и очень удивился, когда ему в этом отказали. Мой подопечный разъяснил ему, что переделывать работу он не собирается, а поскольку ценит его мнение, то не хочет лишний раз расстраиваться и переживать будет один раз после провала. Работу же даст ему сразу после защиты. Прошло около года, прежде чем она состоялась. То и дело математик выражал желание почитать диссертацию, используя для этого всяческие предполки. А теперь отгадайте, сколько раз он просил работу после успешной защиты? Правильно, ни разу. Он даже отказался взять её, когда ему это предложили. Ницше же говорил: "Сорадость, а не сострадание создаёт друга". Учёные утверждают, что очень трудно говорить о причинах радости, поскольку её переживания не обязательно следуют из какой-то ситуации или действия. Это скорее побочный продукт правильно организованной деятельности. Радость может возникать от упражнений, улучшающих физические возможности, при еде, питье, которые удовлетворяют голод и жажду, или вследствие чего-то, что уменьшает гнев, отвращение, презрение, страх или стыд. Но самое главное, радость появляется на различных этапах творческой работы: при открытии, при завершающем творческом достижении и при триумфе. Радость может возникнуть при узнавании чего-то знакомого. Для радости это то же самое, что новизна для интереса. Знакомые друзья обновляют ваш интерес к себе, проявляя себя с новой стороны, а это приводит к более глубокому узнаванию человека, приносящего радость. В длительной дружбе этот цикл продолжается до бесконечности. Что же касается любви, То здесь, чтобы получить большую радость, надо потрудиться. Шопенгауэр считал радость наличной монетой счастья. Поэтому всякий раз, когда в нас появляется весёлость, мы должны идти ей навстречу, она не может появиться не вовремя. Что нам могут дать серьёзные занятия? Это ещё вопрос. Тогда как весёлость нам приносит непосредственную выгоду. Следует только избегать той радости, который учёный Шектель назвал магической. Во время этого кратковременного переживания всё обещает быть прекрасным и совершенным. Происходит магическая трансформация мира. Человек, испытывающий магическую радость, рассматривает удовлетворение желания не как результат собственных усилий, а как подарок судьбы. Он ведёт себя так, будто все его желания стали действительностью. Это положение иллюстрируется известным анекдотом, в котором отец, решивший, что он выиграет по лотерейному билету машину, вступил в конфликт с сыном по поводу того, кто где будет сидеть в машине. Так как к согласию они не пришли, папаша выгнал сына из машины и только потом вспомнил, что машины у них пока еще нет. «Поскольку при магической радости возникает чувство исключительности», подчеркивает Шехтель, Оно может вызвать напряжение в отношениях с другими и чувство изоляции. Нам приходится видеть проявление этой магической радости, например, у студентов, чувствующих себя уже докторами наук, и у актёров, считающих себя звёздами. Реальная радость основывается не на пассивном предвосхищении событий, она обнаруживается в любой повседневной деятельности. Как гласит восточная мудрость, задача каждого человека прожить своё простое будничное так, чтобы внести в своё и в чужое существование каплю мира и радости. У некоторых людей весь процесс жизни связан с радостью. Они наслаждаются уже тем, что живут, и такие люди идут по жизни более медленно и спокойно. Радость усиливает отзывчивость, и, как считает Томкинс, обеспечивает социальное взаимодействие. Повторяющаяся радость увеличивает устойчивость человека к стрессам, помогает ему справиться с болью, быть уверенным и мужественным. Интенсивный интерес держит в напряжении. Неизбежные барьеры, стоящие на пути к достижению целей, могут вызвать страх и гнев. Неудачи и необходимость лавчить приспосабливаться, стыд, чувство вины. Радость же успокаивает человека. Комбинация интереса и радости является основой любви. К человеку, являющемуся источником длительного интереса и радости, развивается сильная привязанность. Радость окрашивает весь мир в более яркие краски. Он видится сквозь розовые очки, а человек в радости становится уверенным и великодушным. Только от такого и можно принимать помощь. Интеллектуальная работа при наличии интереса сама по себе приносит радость. Но если возникает переутомление, то замедление интеллектуальной работы, вызванной радостью, создает наиболее благоприятные условия для отдыха и восстановления сил. Счастье не синоним радости, но эти понятия тесно связаны. Счастливый радуется чаще, Чем несчастный. Счастливые люди более успешны в жизни, уверены в себе, оптимистичны. Их действия последовательны, целенаправлены и результативны. Они получают удовлетворение от процесса труда, а не только от его результата, и радость от межличностных отношений, будь то дружба или любовь. Они более способны делать то, что должна делать нормальная личность по Фрейду: любить и работать. Переживая радость, люди наслаждаются мигом, а не критикуют его. Что же мешает радоваться? Устаревшие правила и инструкции, иерархизированные отношения между людьми, догматизм в отношении воспитания детей и секса. Если нет больших материальных лишений, грубых телесных повреждений, счастью мешают предрассудки, тени прошлого, привидения, призраки. которые душат человека и стоят на его пути к счастью. Как же добиться радости? Есть два пути. Один путь приспособить к себе мир, переделав его и перевоспитав всех людей. Это путь в никуда. По нему идут все невротики. Они готовы переделать всех и вся, но только не себя. Второй путь приспособиться к миру, и переделать себя это путь к здоровью. Можно избегать холода, жары, поднятия тяжестей, а можно закаляться, тренироваться и получать удовлетворение от тех же факторов. Можно отгородиться от людей и не испытывать их уколов, а можно обучиться технике общения и получать радость от него. отрицательные эмоции. Зачем же нам ещё отрицательные эмоции? За тем же, зачем углекислый газ для дыхания? Если в лёгких нет углекислого газа, оно останавливается. Если нет неудач, прекращается прогресс. Оптимальное соотношение положительных и отрицательных эмоций 7 к 1. Запомните его. Отличительной особенностью положительных эмоций является то, что они держат нас в настоящем. Самое лучшее время это настоящее. Прошлого уже нет, будущего ещё нет. Только в настоящем происходит единение души и тела. Отрицательные эмоции уводят душу или в прошлое, или в будущее. Тело же всегда в настоящем. Отрицательная эмоция имеет более широкий спектр, чем положительный, и делится на биологические и социальные. Биологические отрицательные эмоции. Тревога. Тревога эмоция, возникающая при общей оценке ситуации как неблагоприятной. Тревога настолько частый эмоциональный феномен, что некоторые исследователи считают её нашим сторожем, и определённый уровень её даже считают нормой. Человек, лишённого чувства тревоги, называют беспечным. Забегая вперёд, скажу, что с моей точки зрения тревога не та эмоция, которая должна постоянно присутствовать. Она способна отравить даже радостное событие. Человек с постоянным чувством тревоги не имеет шансов на счастье. находящееся в тревоге узнать довольно легко. Он скован и в то же время суетлив. В результате активность практически равна нулю. При этом стимулируется и симпатическая, активирующая обменные процессы, и парасимпатическая, тормозящая их нервная система. То есть в кровь выбрасываются одновременно вещества, и стимулирующие активность, и способствующие отдыху. Человека, находящегося в тревоге, можно уподобить автомобилю, водитель которого давит и на газ, и на тормоз. В результате такой машину может разорвать. Одни стараются скрыть тревогу. Лицо принимает бесстрастное выражение, как бы застывает. Некоторые настолько привыкают сдерживаться, что перестают замечать напряжение. Это даже становится предметом их гордости. Внутри всё кипит, А вида не показываю, но рано или поздно такой человек взорвётся, что будет неожиданно для окружающих. Ещё более неблагоприятный вариант внутренний взрыв, который может привести к гипертоническому кризу, инфаркту миокарда, кровоизлиянию в мозг и тому подобное. Другие становятся суетливыми. Чтобы уменьшить чувство тревоги, они делают массу ненужной работы или настолько стереотипизируют свою жизнь, что не решаются внести в нее какие-либо изменения, что в конечном итоге может привести к застою. Про них говорят человек в футляре. Их девиз – как бы чего ни вышло. Тревога довольно часто повышает аппетит, интенсифицируя обмен веществ. Те, кто работают с тревогой, отмечают, что на работе у них аппетит повышен, тогда как во время отдыха часто активного турпоход, физическая работа в саду, он умеренный. Интересно отметить, что склонные к полноте люди при этом поправляются, а склонные к худобе худеют, ни в коня корм. Я уже давно пришёл к выводу, что похудеть при помощи диеты миф. Необходимо навести порядок в душе. А это можно сделать только убрав тревогу. При росте 172 см Я носил костюмы 56-го размера. Попытки ограничить себя в еде и интенсивные занятия спортом эффекта почти не давали. Но когда удалось убрать внутреннюю тревогу, размер костюма уменьшился до 50-го, -52 52-го. Я перестал следить за тем, сколько ем, когда ем и что ем. Все это дано на откуп организму. Ем тогда, когда хочется, сколько хочется и что хочется. На одном из совещаний я предложил решить продовольственную проблему, ликвидировав или хотя бы уменьшив тревожность. Вы можете легко проверить уровень вашей тревожности при помощи теста «Субъективная минута». Засеките время на часах с секундной стрелкой и отведите взгляд от часов. Мысленно фиксируйте течение времени. Как только минута пройдёт, посмотрите на часы. Норма 65 секунд. Лёгкая тревожность 55-64 секунды. Тревога средней выраженности 45-54 секунды. Подумайте, что вас беспокоит. Выраженная тревожность меньше 45 секунд. Обратитесь к психотерапевту. Тревога может быть ситуационной и личностной. Ситуационная возникает перед волнующим событием: экзамен, соревнование, свидание с любимой, визит к начальнику. Эту тревогу человек осознаёт. Он чувствует, как у него бьётся сердце, перехватывает дыхание, его бросает то в дрожь, то в холод, потеют ладони и тому подобное. Как же снять ситуационную тревожность? Давайте подумаем. Есть ли у машины, стоящей на месте, Мотор работает на повышенных оборотах, то лучше уж пусть она едет, а не стоит. Если от волнения бьётся сердце, то лучше пробежаться или присесть раз 15-20. То есть подогнать деятельность всего организма под работу сердца. После прекращения интенсивной нагрузки происходит общее успокоение, и тревога снимается. Таким образом, легко снять предстартовую лихорадку у спортсменов. Один молодой человек жаловался, что встречи с любимой девушкой вызывают у него столь сильное сердцебиение, что некоторое время после момента встречи ему трудно с ней говорить. Его знакомая жила на седьмом этаже. Я предложил ему не пользоваться лифтом, а подниматься бегом. Он остался доволен советом. Действительно, входил он к ней запыхавшись, но это выглядело вполне естественно. Да и внутреннего волнения не было. Когда успокаивалось дыхание, одновременно прекращалось сердцебиение, и беседу он начинал спокойно. То же самое можно проделать, если предстоит публичное выступление в большой аудитории. Нужно только взбежать на трибуну. Что касается снятия личностной тревожности, то лучше всего прибегнуть к помощи профессионалов, использующих личностно ориентированные методы психотерапии. Но кое-что можно предпринять и самому. Займитесь аутогенной тренировкой или разучите упражнения, снимающие мышечное напряжение. Особенно следует следить за тем, чтобы не были напряжены мышцы лица, таза и ягодиц. Страх Если тревога существует достаточно долго, человек начинает искать источник опасности, ликвидирует его и успокаивается. Если источник тревоги ликвидировать не по силам, тревога переходит в страх. Таким образом, страх это результат работы тревоги и мышления. Страх самая опасная эмоция. Человек может быть запуган до смерти. Только страхом можно объяснить гибель африканских аборигенов после нарушения табу. От страха в древности умирали приговорённые к смертной казни. Когда жрец проводил рукой у них по коже в локтевого сгиба, они думали, что им перерезали вены. Мимика испуганного человека хорошо знакома. Брови почти прямые и несколько приподняты, глаза широко раскрыты, у страха глаза велики. Губы напряжены и слегка растянуты. Рот приоткрыт и имеет эллиптическую форму. Он может озираться по сторонам, убегать от объекта страха или застыть в неподвижности. Но страх не только зло. Дело в том, что при страхе усиливается стимуляция нервной системы. В таком состоянии легче быть активным, естественно, при низких степенях страха, что может привести к к развитию интереса, который нередко заглушает страх. Опыт показывает, что страх, тревога за ребёнка и вообще близкого человека порой уничтожают его. Так мать переживает, что сын, часто уже великовозрастный, задерживается. Он не хочет волновать мать и старается прибыть домой вовремя. Уже поздний вечер, транспорт ходит редко. На противоположной стороне улицы стоит автобус. Сын знает, что сейчас его мать в тревоге, смотрит в окно и ждёт его возвращения. Он торопится перейти улицу в страхе, что дома волнуется мать и попадает под машину. Страх и тревога матери погубили сына. А вот пример, как страхи матери весьма осложнили жизнь сына. К нам в клинику поступил больной А в возрасте 37 лет. Он так часто болел, что на производстве был поставлен вопрос о переводе его на инвалидность. При анализе его семейных взаимоотношений выяснилась одна любопытная деталь. По многолетней традиции А каждый вечер, где бы ни находился, должен был позвонить и сообщить матери, что у него всё благополучно. Потом Мать переехала в Новочеркасск, а он со своей семьёй остался в Ростове. Связываться по телефону стало труднее. Как-то раз он не позвонил матери, и через 2 часа пришла телеграмма Молния с вопросом, что случилось. В дальнейшем, при неполадках с домашним телефоном, а вынужден был ходить на переговорный пункт, а это не нравилось его жене. Начались конфликты дома. и на работе. Он был неплохим специалистом-рационализатором, и его пригласили в инициативную группу, которая работала по вечерам. Но на производстве не было междугородной телефонной связи, и он был вынужден бросать работу для того, чтобы успевать позвонить матери. Это вызвало недовольство коллег, и он ушел из группы. Конечно, было очень обидно, когда премии, и довольно значительной, он не получил. Отношения в семье от этого тоже не улучшились. Я провёл беседу с ним и с его матерью. Мы выработали новые правила. Если звонят из Ростова, значит, есть какое-то дело или случилось несчастье. Ритуальные звонки, что в доме всё благополучно, были исключены. Почти сразу а отметил, что и в семье, и на производстве стало заметно спокойнее. Страхи могут возникать тогда, когда имеется угроза для физического существования субъекта. Когда они становятся чрезмерными, человек без всяких на то оснований начинает бояться простудиться, заразиться какой-нибудь тяжёлой болезнью, пострадать от хулиганов и тому подобное. Если человек эти страхи не преодолеет, случится именно то, чего он опасается. Например, если человек боится простуды, И начиная излишне кутаться, он становится изнеженным и рано или поздно обязательно простудится. Хорошая физическая подготовка и выполнение правил гигиены позволяют заблокировать эти страхи. Кстати, от них мы страдаем меньше всего, поскольку вполне их осознаём. Конечно, я не имею в виду случаи, когда страхи носят явно болезненный характер. Более подробно хотелось бы остановиться на страхах которые вызываются психологическими и социальными причинами. Людей, охваченных этими страхами, я называю психологическими трусами. Нет, они не дрожат при виде прямой опасности. Они могут закрыть телом амбразуру дзота, спокойно войти в очаг инфекции, и всё-таки они трусы. При этом страдают они сами, их близкие, начальники и подчинённые. В конце концов, они заболевают. Тяжела жизнь психологического труса. Его положение усугубляется ещё тем, что он не знает истинной причины своих несчастий, и напоминает человека из анекдота, который искал потерянные где-то ключи под фонарём, потому что там было светло. Трусость часто лезетса в разные маски. Рассмотрим их. Принципиальность Капитан одного из крупных рыболовецких судов, заходящих в иностранные порты, отличался строгим выполнением всех инструкций и слыл принципиальным человеком. Он не принёс ни одного гвоздя с корабля, не позволял себе даже маленьких спекуляций, продажу дома вещей, приобретённых в других странах, и не разрешал жене заниматься этим. Они работали в одной системе. Даже когда времена изменились, порядки стали мягче, и прежние инструкции не работали, его поведение не изменилось. Раз инструкция не отменена, значит её надо выполнять. Всё было бы ничего, но он страдал от того, что жена его презирает, и жена страдала от того, что живёт с трусом. Она-то знала, что он трус. Ведь не мог же он не замечать, что уровень их жизни не соответствует уровню их официальных зарплат. Но тем не менее, он ни разу не поинтересовался источниками дохода жены. Она-то и пришла ко мне на консультацию в состоянии депрессии. "А на службе, вы думаете, дела у него хорошо шли?" отнюдь. Особенно плохо стало при рыночных отношениях. Наиболее инициативные, квалифицированные и активные работники ушли от него.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 Я вас не отговариваю ходить друг к другу в гости, но внимательный анализ показывает, что выставлять на стол в десять раз больше еды, чем это требуется желудку человека, тоже идет от страха, страха осуждения. Но кто вас осудит? Те, кто пришли ради вас? Ни в коем случае. Осудят вас обжоры. Но ведь это же прелесть. В следующий раз к вам придут только друзья, для которых вы сами по себе представляете ценность, двойная выгода материальная и психологическая. Галантность. Мой друг, очень храбрый человек, готовый отстаивать справедливость, честный и великодушный, тем не менее был психологическим трусом. Как-то у него заболела поясница. Естественно, он побоялся остаться на больничном, чтобы не подвести коллег, хотя коллеги безусловно подменили бы его. На работе была довольно большая нагрузка. Он прочёл трёхчасовую лекцию и не позволил себе принять вынужденную позу, которая щадила бы его нервные стволы. Нет, он держался так, что никто не догадался, как ему больно. Возвращаясь домой, Он, как это делал обычно, помог нести довольно тяжёлые кошельки соседке по подъезду, которая поднималась с ним по лестнице. Не объясняться же с ней по поводу моей поясницы. После поднятия тяжестей боль стала ещё сильнее, но он продолжал ходить на работу. В это время в Казани должна была состояться научная конференция. Ему бы остаться, но нет, он поехал. с собой, чтобы не нагружаться, взял минимум вещей. А теперь отгадайте, что он сделал, когда приехал в Казань. Вы угадали. Донёс до остановки такси тяжёлые чемоданы одной из женщин, с которой вместе ехал. В общем, дело кончилось тяжелейшим радикулитом. Проболело он около 8 месяцев. И вы думаете, это его чему-нибудь научило? Правильно. Ничему не научило. Доброта. Однажды на занятии мы играли в игру Волшебный магазин. Суть игры заключалась в следующем. Каждый мог приобрести в Волшебном магазине любое недостающее ему свойство, черту характера, но за это отдать полностью или частично то или иное своё положительное свойство. Так вот, одна участница игры продавала доброту, причём отдавала её полностью. А приобрести хотел и немного решительности. После того, как сделка состоялась, я решил, продавцом обычно выступает психотерапевт, выяснить, какого качества товар получил от неё. Между нами произошёл такой диалог. Я: "Приведите пример вашей доброты". Она: "Я не могу отказать мужу и часто готовлю ему что-нибудь из теста, у меня это хорошо получается". Я: А сколько весит ваш муж? Она: 105 кг. Я: А не кажется ли вам, что это не столько доброта, сколько трусость? Вы просто боитесь портить отношения с мужем. Она, после некоторого раздумья: Да, пожалуй, вы правы. Я как-то пробовала более рационально организовать его питание, исключив мучные блюда, а он устроил мне скандал. И такими Оказались все примеры ее доброты. Подумайте, а от каких положительных качеств хотели бы избавиться вы? При внимательном анализе вам станет ясно, что избавиться вы хотите от страха. Хорошие вещи не продают. Заботливость Одна больная жаловалась на хроническую усталость. У нее ныли суставы, побаливало сердце, и иногда были приступы удушья. Однако серьезной болезни выявлено не было. В беседе выяснилось, что всю домашнюю работу она делает одна. Муж очень занят на работе, не буду же я кухней загружать сыновей, ведь мужчины растут. Да я как-то уезжала, так они мне все рубашки застирали. А если они будут ходить в грязном, кого будут осуждать? Меня? Не трудно понять, что из-за этим стоит страх, страх осуждения. Скромность. Мой клиент присутствовал на собрании, где бурно обсуждался какой-то вопрос. Он знал, как решить его, но выступать не стал. "Я человек скромный", ответил он, когда я спросил, почему он не взял слово. Так ли это? Приведу наш диалог, который состоялся с ним тогда, когда ему всё же необходимо было выступить. Он: "Завтра я должен выступить и уже взволнован, так как могу провалиться". Я: "Ну и что?" Он: "Я этого никогда не переживу". Я: "Никогда? Это очень долго. Сколько времени вы будете плохо себя чувствовать?" Он: "Дня два-три". Я: "А потом?" Он: "Потом всё будет в порядке". Я: Так чего же вы боитесь? Может быть, из-за этого вас бросит жена или мать от вас откажется? Он: Нет, это чудесные люди. Я: Может быть, зарплату уменьшат? Он: Ну, конечно же, нет. Я: Так в чём же дело? Он: А вдруг неправильно поймут? Я: Почему вы людей считаете дураками? Он: Ну что вы, доктор? Почему вы так решили? Я: Вы сами мне об этом сказали. не понимают дураки. В противном случае у вас не было бы повода для волнения. Он. Мысль о том, что мои слушатели дураки, я в своей голове не имел. И я, конечно, не имели. Дело в том, что наша психическая жизнь напоминает айсберг, где надводная часть наше сознание, а подводная наше бессознательное. Движение айсберга зависит от того, что делается под водой. Наше поведение "Ли да судьба в большей степени зависит от бессознательного, чем от сознания. Вот и сейчас я пытаюсь выяснить, какие неосознаваемые мысли управляют вашим поведением и вызывают чувство дискомфорта, которое может привести к болезни." Он: "Нет, доктор, я с вами категорически не согласен." Я: "Вот и сейчас ваша бессознательная назвала меня дураком." Он: "Ну что вы, доктор?" Я так много о вас наслышан, я был на ваших лекциях, именно их логика и убедительность привели меня сюда. Ведь я уже разуверился, что смогу избавиться от страхов. Я вас считаю умным, даже выдающимся в этой области человеком. Я правильно? Это на уровне сознания. Ваша реплика Я с вами категорически не согласен. Свидетельство это о том, что ваше бессознательное считает меня дураком, но сознание, как цензор, в таком чистом виде это пропустить не может. Отсюда и ваш ответ: в социальном плане всё культурно, оскорбление как будто и нет. Он с некоторым недоумением: "Я как-то никогда над этим не думал". Я: "Не страшно. Подумайте сейчас. Я уже много лет изучаю эту проблему, даже считаю знатоком. Вы сознательно пришли ко мне и признаёте это. Если бы в вашем бессознательном не было мысли о том, что окружающие дураки, то реплики я с вами категорически не согласен тоже не было бы. Вслушайтесь в неё внимательно. Я с вами категорически не согласен. Это означает примерно следующее: Весь ваш опыт, все ваши знания ерунда, и вы берётесь не за своё дело. Я в этом разобрался в течение доли секунды. Он с некоторым сомнением, вроде убедительно, но как-то странно. Я Вы раньше просто не задумывались, а теперь задумайтесь. Ведь если мы разберёмся, какие мысли в вашем бессознательном мешают вам жить, то будем знать, с чем бороться. Ответьте мне. «Вы знаете, что гимнастикой по утрам заниматься полезно?» «Он». «Да, конечно». «Я». «А теперь скажите откровенно, занимаетесь ли вы гимнастикой по утрам?» «Он». «К сожалению, нет». «Я». «Вот еще один пример, что не сознание управляет вашим поведением». «Но вернемся к вашим страхам. Представьте себе, что вы выступили успешно. Как бы вы выступали в следующий раз?» «Он». «Точно так же». Я. Раз точно так же? Два точно так же? Три, четыре? Не кажется ли вам, что постоянный успех может привести к застою? Он. Да, в этом что-то есть. Я. Вот видите, успех — это, конечно, приятно. Им надо насладиться, но следует помнить, что иметь успех всегда невозможно. Вы согласны со мной? Он. Да, конечно. Я. А что будет? В случае провала. Он. Плохое самочувствие. Я. Но ведь у вас есть возможность проанализировать срыв и в следующий раз выступить успешней. Правильное отношение к ошибкам способствует нашему росту. Он. Да, это правильно, но надо мной могут смеяться. Я. Правильно. Могут. Но кто будет над вами смеяться? Умный будет смеяться? Он. Нет. Я. Вы сами бы смеялись, если бы кто-нибудь провалился? Он, конечно, нет. Я. Вот видите, опять мы получили доказательство того, что ваше бессознательное плохо думает о людях. Но пойдем дальше. Действительно, кто-то поднял вас на смех. Но если бы вы не провалились, как бы вы узнали, что он к вам плохо относится? Еще одна польза от провала. При помощи неудач вы верно оцените своё социальное окружение. Ведь только по поступкам мы узнаём человека. А теперь скажите, не кажется ли вам, что в вашем бессознательном есть мысль, которая управляет вами? Я такой человек, что моя жизнь должна протекать без ошибок, огорчений и неудач. У меня всегда всё должно получаться, мною все должны быть довольны, в том числе и дураки. Он, ну что вы, доктор, я человек скромный. Ой, а сейчас я, кажется, назвал вас сумасшедшим. Я с облегчением. Ну вот, теперь у нас установилось полное взаимопонимание. Можно подвести итоги. У нас получился этакий слоеный пирог. В самой глубине подсознательного нечто вроде идей величия, другие хуже. Такую дикую мысль в сознание не пускают. А раз я великий человек, то те, кто хуже меня, могут принести вред. Идеи величия прикрываются страхом, но мысль «я трус» тоже в сознание не пускают. Трусость на пути из бессознательного сознания трансформируется в застенчивость, в застенчивость, в скромность, а скромность уже положительное качество. Он. Так что же делать? Я. убрать идеи величия ибо этот гвоздь в подмётке проткнёт любую подкладку как только исчезают идеи переоценки значимости своей личности все остальные слои пирога исчезают сами если я понимаю что я такой же человек как и все другие то следовательно осознаю что у меня будут неудачи свой неудачный доклад я проанализирую приму меры и в следующий раз выступление будет лучше Застенчивость исчезнет, у меня нет необходимости декларировать, что я скромный. Он: Так с вашей точки зрения застенчивость это плохое качество? Я: Конечно. В народе уже давно было замечено, что в тихом болоте черти водится. Да и как я могу считать застенчивость положительным качеством, когда я считаю её одной из масок страха? Он: А скромность? Я: Каждый понимает её по-своему. С моей точки зрения, скромность это полное осознание человеком своих возможностей. Пушкин говорил, что он гений, и это было скромное заявление, так как соответствовало действительности. Ну а теперь попробуйте избавиться от идеи величия. Он. А как возник этот слоёный пирог, ведь воспитывали меня в скромности и держали в строгости? Я Скажите, пожалуйста, когда вы были маленьким, не было ли у вашей мамы чрезмерной тревоги по поводу вашего здоровья? Не было ли у неё страха, что вас побьют и изнасилуют? Не слишком ли ограничивала она ваши действия? Он: Да, всё это было. Я: Если ребёнка ставить в исключительные условия, то у него и появляется неосознаваемое чувство собственной исключительности. а к великой личности нужен особый подход. На следующем приеме мой клиент отметил, что очередное выступление прошло неплохо. Чувство дискомфорта было, но прошло гораздо быстрее, чем раньше. В настоящее время он выступает довольно свободно и вместо дискомфорта испытывает удовольствие от выступлений. Этот диалог проводился в стиле когнитивного познавательного тренинга. который позволил выявить скрытый страх. А успешно бороться можно только тогда, когда ясно, с чем ты борешься. Солидарность. Весь класс ушёл с урока. Родители упрекают своего ребёнка: "Ты же знаешь, что этого делать нельзя". "Знаю. Почему же ушёл из солидарности?" Чего только не делается из солидарности. Почему поступила в пединститут? Все подружки туда поступали, ну и я вместе с ними. Какая нужда была торопиться выходить замуж? Все уже повыходили. Половая солидарность, сословная, национальная, возрастная, одеваемся из солидарности, пьём из солидарности, любим и чувствуем из солидарности, убиваем тоже из солидарности. За всем этим стоит страх отстать от стада. Ницше писал: "В стадах нет ничего хорошего, даже если они бегут вслед за тобой. Такая солидарность превращает сообщество в булыжную мостовую. Все одинаковы, а раз одинаковы, то все автоматы, то есть духовно мёртвые. Сколько несчастий происходит от того, что человек живёт не своей жизнью, а из солидарности. Уберите страх И тогда вы не побоитесь высказать своё мнение, тогда есть возможность стать личностью, есть возможность стать счастливым. В стаде можно быть только удовлетворённым. Страдание. Страдание наиболее часто испытываемая человеком отрицательная эмоция. Это глубинный эффект, который может быть вызван голодом, холодом, болью, разочарованием, потерей и так далее. Свою жизнь человек начинает со страдания. При акте рождения ребёнок лишается рая внутриутробного существования и выражает своё возмущение громким криком. И в дальнейшем, как указывает Изард, страдание становится неотъемлемой частью жизни. Страдание зависит от личностных установок. Вот почему для одних увольнение с работы, конфликт на производстве, лишение девственности вне законного брака, неудача в любви являются глубокой драмой. Другие переносят это спокойно. Но существует много причин для страданий, которые совершенно не зависят от личности. Это кризисы, экономические, война, тяжёлая болезнь, катастрофа, внезапная смерть любимого человека. Часто мы начинаем осознавать, что были счастливы, когда наступает страдание. Тяжелей всего переносить страдание, когда оно кажется бессмысленным. Поэтому нужно найти в нём смысл. Потерпите немного, говорит врач больному, ощупывая его живот. Я хочу определить аппендицит у вас. Или просто колит. Страдание приобрело смысл. Ведь надо решать, делать операцию или нет, и больной терпит. Как утверждает Франкл, если в потере найти что-то положительное, страдание станет легче. Никакие деньги не бывают помещены выгоднее, чем те, которые вы позволили отнять у себя обманным образом, ибо на них мы непосредственно приобретаем благоразумие. писал Шопенгауэр. Гнев. Длительно существующая депрессия, тоска, давая известный отдых организму, является врождённым возбудителем гнева. Большинству людей знакомо чувство гнева, наступающего после страдания. На работе его отругали, что вызвало страдание. Он пришёл домой, и с гневом набросился на ребенка. Гневался он не столько на ребенка, сколько на источник страдания, но, к сожалению, часто не осознает этого. В результате такая ситуация повторяется довольно часто. Гнев возникает обычно тогда, когда появляются препятствия для удовлетворения потребностей. Это могут быть физические помехи, правила, законы и, наконец, собственная неспособность. Если препятствия незначительны и легко преодолеваются, гнев может не возникнуть. Иное дело, когда препятствие преодолеть не удаётся, а желание сохраняется. Часто низкий уровень гнева в течение длительного времени подавляется, что наносит вред здоровью. Я в гневе на партнёра, но в обществе мне надо скрыть это. Я вечно напрягаюсь, я с яростью сжимаю кулаки и вместо того, чтобы уничтожить источник гнева, уничтожаю себя. Когда животное приходит в ярость, оно оскаливает зубы, широко раскрывает глаза, вся поза выражает готовность напасть. Такое проявление гнева можно видеть только у ребёнка. У взрослого человека она наблюдается только в экстремальных ситуациях. А чаще всего Нам приходится гасить свой гнев. Тогда зубы стискиваются, губы сжимаются, брови сводятся, ноздри расширяются и крылья носа приподнимаются. При гневе кровь кипит, лицо горит, происходит мобилизация нервной системы и всего организма. Человек чувствует себя сильным, у него появляется потребность в немедленных действиях. которые могут быть иррациональны, если человек не предпримет чего-нибудь для контроля над гневом. Гнев подавляет страх и страдания. В эволюции человека гнев имел большое значение для выживания. Сейчас гнев часто выполняет отрицательную функцию. Когда он возникает, ему сопутствует чувство несправедливости, ощущение, что тебя обманули, предали, унизили. А иногда появляется мысль и о всеобщей несправедливости. Если гнев долго сдерживается, часто возникает отвращение к объекту, который его вызывает. Родители, педагоги, начальники, часто конфликтующие со своими детьми, учениками, подчинёнными. Хорошо запомните это положение. Если зависимый от вас партнёр кричит на вас в ответ, он относится к вам ещё более или менее сносно. Но те, кто молчит и сдерживает свой гнев, испытывают к вам отвращение. Вот так-то. Если удаётся справиться с опасным соперником, к гневу часто примешивается радость, и в результате возникает чувство презрения к сопернику. Это сложная эмоция, представляет собой смесь гнева и радости. Презрение самая холодная и разрушительная эмоция. Если доля гнева в презрении начинает падать, и такое состояние становится хроническим, человек может превратиться в садиста. Социальные отрицательные эмоции. Стыд. Когда человек чувствует стыд, он, как правило, старается как бы уменьшиться в размерах, отводит взгляд, краснеет, опускает или вообще закрывает глаза. Широко открытые глаза и стыд явления несовместимы. Бестыжие твои глаза, отвернись, так часто говорят ребёнку и воспитывают у него стыдливость. Психологические исследования показывают, что стыд испытывают практически все. При этом сознание человека заполнено им самим, но осознаёт он в себе только то, что ему кажется неприличным. В это же время он чувствует себя несостоятельным, некомпетентным. Вот как пишет о стыде Томкинс. Хотя ужас обращается к жизни, а смерть и страдание окутывают мир покровом слёз, стыд наносит самые глубокие раны сердцу. Хотя страх и страдания причиняют боль, Они наносят удары, которые смягчаются самоанализом и самооправданием, но стыд переживается как внутреннее мучение, болезнь души. Безразлично, были ли причины унижения стыда чья-то обидная насмешки или человек высмеял сам себя, в обоих случаях он чувствует себя будто нагим, потерпевшим поражение, отвергнутым, потерявшим достоинство. Стыдясь, человек видит себя объектом презрения и насмешки, ребёнком, слабость которого выставлена на всеобщее обозрение. Считает, что другие над ним будут смеяться. Отсюда сразу же практический вывод: никогда не надо стыдить партнёра. Если у него нет совести, ваши стрелы пролетят мимо. Если вы попадёте в цель, то наживёте врага. Но как часто мы стыдим зависящего от нас партнера вместо того, чтобы потребовать прямого выполнения задачи? Как тебе не стыдно? Опять не помыл обувь. Вместо «помой обувь». Как вам не стыдно? Опять оставили рабочее место в беспорядке. Вместо «приведите, пожалуйста, в порядок рабочее место». Еще лучше в таких случаях начать так. Я уверен, что с сегодняшнего дня... Но самое главное, что человек, которого стыдят, теряет самоуважение. Застенчивый человек чрезчур озабочен тем, как он выглядит в глазах других. Вина. Одна из основных задач современной психотерапии это снятие чувства вины. Оно является не врождённым, а воспитанным состоянием души, как и связанное с ним Мораль. Чувство вины ребёнку навешивается в первые годы жизни, когда мышление его не развито, и предлагаемые нормы морали, что такое хорошо, а что такое плохо, принимаются без критики. Когда же нормы морали нарушаются, человек начинает испытывать чувство вины. Но требования морали меняются. То, что морально сейчас, было аморально в прошлом и может быть будет аморально в будущем. Жизнь меняет свои чертания и суть. Но требования устаревшей морали жёстко накладывают на человека чувство вины, и он перестаёт быть самим собой. Моральное поведение необходимо. В этом нет никакого сомнения. Иначе человечество перестало бы существовать. Кроме того, правила морали облегчают жизнь. Многие действия становятся автоматическими, не надо думать, следуй правилам морали. Но нужна ли мораль нашей душе? Вспомним Моисеевы заповеди: не убий, не укради, не прелюбодействуй и так далее. Но именно запреты делают для человека желанным то, что запрещено. Дайте себе зарок во время чтения не смотреть на правый верхний угол страницы. Всё время помните, что вы не должны смотреть на правый верхний угол страницы. Пристыдите себя за то, что вам все время хочется посмотреть на правый верхний угол страницы Там есть что-то такое, на что смотреть нельзя И вот вас уже неудержимо тянет туда посмотреть И если вы удержитесь, тянуть все равно будет И так бессознательно отрицание не воспринимается Нашему полку запретили читать, рассказывал Швейк, и через 2 недели полк стал самым читающим. Причём солдаты читали всё, в том числе обрывки газет, в которые торговки заворачивали покупки. Сухой закон увеличивает потребление алкоголя. Сексуальные запреты усиливают разврат, а строгие законы тяжесть преступлений. Всё идёт по закону, закону природы. Будем помнить, что писаные законы, если они не соответствуют ему, паутина только для слабых, сильный её прорвёт. У счастливого человека душа не расстаётся с телом. Когда же мы охвачены страхом, душа устремляется в будущее, когда мы в депрессии в прошлое. При личностных контактах следует беспокоиться, чтобы прежде всего душа партнёра была с нами. С своим ученикам Я всегда говорю, чтобы они не ходили ко мне на занятия, если у них идёт борьба мотивов. Пусть идут туда, а не ко мне. Если там будет интереснее, я порадуюсь за них. А если нет, душа их останется со мной, и потом она приведёт тело. Когда число моих учеников заметно уменьшится, это будет сигналом того, что я стал неинтересным человеком. Я начну интенсивнее работать над собой. Может быть, я Не верну ушедших, но смогу удержать вновь прибывших. Я постараюсь лучше вести занятия, и мне не надо будет апеллировать к морали и твердить, что нужно регулярно заниматься, что без учёбы нельзя стать хорошим специалистом. Им будет интересно, и они станут хорошими специалистами. Будут поступать морально и даже не будут подозревать, что поступают морально. Вот это и есть, с моей точки зрения, истинная свобода. Я делаю то, что хочу. А нужно это всем. Именно она нужна душе, а не мораль. Мораль маскирует нашу низость и злобу, как одежда физические недостатки. Мораль делает нас ручными зверями, нарезает во что-то благородное, писал Ницше. Великим драконом называл он мораль. Ты должен, называется дракон. Чешуйчатый зверь, ты должен, искрясь золотыми искрами, лежит на дороге. И на каждой чешуе блестит как золото, ты должен. И я хочу не должно существовать. Проглоченные в детстве без всякой оценки и непереваренные эти правила требуют стопроцентного исполнения, что весьма затрудняет жизнь. Так вы надели плащ вместо куртки, сели в трамвай и поехали на работу. Через две или три остановки вы обнаружили, что у вас нет денег. Они остались в куртке. Бесплатно ехать нельзя, просить деньги или талон у незнакомых людей нельзя. Возвратиться домой или встать и пойти пешком, но нельзя опаздывать на работу. Как ни поступи, всё равно нарушаются правила, и вы начинаете испытывать чувство вины. Так вот, мои наблюдения показывают, что последнее возникает тогда, когда человек нарушает правила, привитые ему родителями и обществом, а не выработанные на основе собственного опыта. Я вам советую провести ревизию ваших правил. Те из них, которые вытекают из опыта, следует оставить, а остальные же отрыгнуть или переводить. В противном случае вы рискуете заболеть, а также испортить жизнь не только себе, но и окружающим. Приведу в связи с этим один типичный случай. У моей сорокапятилетней клиентки Г директора школы, матери троих детей, страдала хроническим психическим заболеванием мать. Ухаживая за ней, она совершенно измучилась. Но состояние больной ухудшилось, и требовался всё больший уход. Гэ стала раздражительной на работе и невыносимой дома. Кроме того, нарушился сон, побаливало сердце, трудно было справляться с обязанностями на работе. Когда я предложил решить вопрос в принципе, то есть поместить мать в больницу для психохроников, она категорически отказалась. Я себе этого никогда не прощу. Не хотела нарушить некоторые свои заповеди, а то, что из-за этого косвенно страдают около 1000 человек, в расчёт не принималось. Итак, надо с помощью разума избавляться от моральных догм и тем самым от чувства вины. И, Боже мой, какое облегчение испытываешь, когда это случается. Безэмоциональное состояние. Скука. Бодлер не без основания называл скуку величайшим пороком. Скука возникает тогда, Когда на мозг не воздействуют эмоционально значимые раздражители, и он лишён необходимой стимуляции, это состояние можно уподобить тому, когда в пище нет калорий, а в воздухе кислорода и углекислого газа. Вот почему скуку долго не может выдержать никто. Шопенгауэр считал, что человечество мечется между нуждой и скукой. Тех, кому удаётся избежать нужды, на каждом углу подстерегает скука. Лучше всего от скуки спасают неприятности. Надо как-то выкручиваться, выходить из положения. Раздражители, вызывающие положительные эмоции, помогают от скуки ненадолго, а постоянная удача может привести к большому горю. Обычная жизнь скучна и плоска. Об этом хорошо знают опытные военноначальники. В армии бытует поговорка: если нет войны, держи войска занятыми. Я начинал свою карьеру врачом в войсковой части и могу подтвердить, что большая часть нарушений происходила в выходные и праздничные дни. Если праздники продолжались 3-4 дня, жизнь офицерского состава превращалась в ад. Сегодня, когда у нас идёт интенсивное расслоение на бедных и богатых, можно заранее предсказать судьбу богатых. Когда закончится период первичного накопления, во время которого скуки, конечно, не будет, когда денег станет столько, что можно будет удовлетворить практически любую потребность, и дальнейшее накопление с целью удовлетворения продающихся потребностей будет лишено смысла, многими богатыми овладеет скука. Если в воздухе отсутствует кислород, человек погибает через 5 минут, а если его достаточно, всё будет благополучно. и кислороду меняться не надо. Что же касается эмоциональных раздражителей, то здесь дело обстоит совсем другим образом. Если эмоционально значимый раздражитель не меняется ни качественно, ни количественно, через некоторое время он становится нейтральным. «Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть», говорил Лермонтовский Максим Максимович. Ещё быстрее привыкают люди к постоянно действующим раздражителям, которые вызывают положительные эмоции. Вспомните, как быстро выходит из моды одежда, а также мелодии, фильмы и книги, которые ещё недавно были так популярны. Монотонность, бездуховность отношений в семье приводит к скуке, и тот же самый супруг вызывает уже не радость, а гнев. Довольно часто вся жизнь становится бегством от скуки. Скука не имеет своего лица, но через неё идёт переключение на отрицательные эмоции: тревогу, страх, вину, которые часто комбинируются с чувством одиночества. Большинство людей считают источником скуки отсутствие внешних впечатлений, интересных людей или событий, тогда как источником скуки Как справедливо считал Шопенгауэр, является внутренняя пустота. Она всё время требует, чтобы её заполнили хоть чем-нибудь. Если человек не интересен самому себе, он пускается в погоню за внешними впечатлениями, пытаясь расшевелить свой ум и душу, скрыть дефекты своей психической организации. Отсюда низкопробные развлечения, отсюда постоянная жажда общения, попытка напитаться духовностью у других. Ничто так не спасает от этих бед, утверждает Шопенгауэр, как внутреннее богатство, богатство духа, оригинальное мышление, интеллект, умение видеть новое в знакомом и так далее. Всё это делает человека интересным прежде всего для самого себя. Он не боится одиночества. Оно для него так же желанно, как и общение с другими. Так как же бороться со скукой? Путь один: Самоусовершенствование, обогащение своей духовной жизни. Никаких принципиальных изменений в нашем обществе не произойдёт до тех пор, пока будет большое количество людей с духовной пустотой, пока не начнётся настоящая работа по её ликвидации. Призываю вас к самоусовершенствованию. Это очень интересная работа, она себя не исчерпает, и вам никогда не будет скучно. Удивление. Удивление, как и скуку, нельзя назвать эмоциональным состоянием. Удивление знакомо каждому, но описать его трудно. Оно возникает при неожиданном событии, длится недолго, и в этот момент кажется, что мыслительные процессы остановились. Человек не знает, как ему реагировать, имеет глуповатый вид. На самом деле, в это время мышление интенсивно работает, над принятием решения. Удивление способствует умственному развитию. Когда человек перестаёт удивляться, оно прекращается. При удивлении человек расположен к объекту, при скуке нет. Вот почему состояние удивления большинство людей оценивает положительно. И если попросить вас припомнить случаи, когда вы удивились, вы расскажете о ситуации приятной и радостной. Через удивление в нашей обычной жизни происходит переключение с одного эмоционального состояния на другое. Представьте себе, что вы только что посмотрели по телевизору особо грустную серию фильма Дикая роза. Весь ваш организм, все ваши мысли работают в режиме печали, поэтому вы несколько расслаблены. Но вот вы вышли на улицу и увидели, как дерутся на мужской манер две женщины. Вы удивились, остановились на какое-то мгновение и печали уже как не бывало. Надо разобраться. Ваше мышление включено уже в новую ситуацию после того, как вы разобрались, разгневались или испугались или заинтересовались. Итак, удивление выполняет функцию вывода нервной системы из того состояния, в котором она в данный момент находится, и приспособления её к внезапным изменениям в нашем окружении. Удивление это эмоция, очищающая каналы, это тряпка, которая стирает с доски всё, что на ней только что было написано. Как отмечает Изард, внезапное появление ядовитой змеи или мчащегося автомобиля на пути человека, находящегося в депрессии, могло бы означать верную смерть, если бы удивление не способствовало изменению его состояния. Целенаправленное моделирование эмоций. А теперь перейдём к технике целенаправленного моделирования эмоций. Она не раз вас выручит в трудных ситуациях, как выручала меня и тех, кто обращался ко мне за помощью. Основные принципы. Целенаправленное моделирование эмоций. осуществляется по следующей схеме: удивление, интерес, радость. Если человек, занимающийся целенаправленным моделированием эмоций, беспокоится о том, как он будет выглядеть, у него ничего не получится. Удивление я должен вызвать своим собственным нетрадиционным поведением. Как-то я проводил занятия с кандидатами в депутаты. Мне дали слово последнему, совещание шло уже 4 часа. Иногда кандидаты в депутаты переходили на крик и взаимные оскорбления. Все очень устали и на меня смотрели как на врага. Начал я свою речь так: "Дорогие товарищи, я попал в уникальную ситуацию. Обычно на собрание присутствует один кандидат в депутаты и 100-150 избирателей. Сейчас же имеется 178 кандидатов в депутаты и один избиратель я". Должен сказать, что никого из вас я не избрал бы, по крайней мере, из тех, кто выступал здесь. Сразу же установилась мёртвая тишина. Я говорил около полутора часов. Проводили меня аплодисментами. Довольно часто после удивления возникает интерес, и дальше можно продолжить контакт и решить конкретные вопросы, что принесёт вашему партнёру по общению радость. Многие в ходе целенаправленного моделирования эмоций делают одну принципиальную ошибку. Они стараются сразу же вызвать к себе расположение, а иногда и стать кумиром, понравиться с первого раза. Это очень опасно. На цыпочках долго не простоишь. Через некоторое время в вас разочаруются. За интересом иногда целесообразно вызвать у партнера гнев. Вспомним, что гнев держит человека в настоящем и стимулирует мышление и силы. Как это сделать? Самый простой и безопасный приём не согласиться с какими-то его доводами, высказать прямо противоположное мнение, в общем, уколоть его. Здесь будьте внимательны и не доведите своего партнёра до такого состояния, что он бросится на вас с кулаками. Снять гнев очень легко. Согласитесь с партнёром. Это принцип амортизации, который подробно описан в психологическом айкидо. У партнёра возникнет ощущение победы над вами, что вызовет у него чувство радости. Он станет снисходительным и в чём-то уступит вам при решении тех или иных вопросов. Кроме того, радость способствует отдыху, восстановлению сил. Интересы и радость могут меняться местами. Если вам надо, чтобы ваш партнёр работал, основные усилия следует направить на поддержание устойчивого интереса. Как только он падает, развивается скука. При первых её признаках необходимо начинать новый цикл по предложенной выше схеме. Клиническая практика. Ко мне на приём пришла О, интересная женщина, 42 лет. Более ещё уже около 3 лет. Симптоматика развилась во время длительной болезни свекрови, за которой ей пришлось долгое время ухаживать. Смерть свекрови привела к ухудшению состояния. О стала подавленной, много плакала, появились неприятные ощущения в области сердца. Вначале наблюдалась у терапевта, потом у невропатолога, в последний год у психиатра. Было использовано почти всё: транквилизаторы, общеукрепляющие терапии, аутогенная тренировка, гипноз, рациональная психотерапия с элементами утешения и так далее. О вошла вся в слезах и протянула мне два листка тетрадной бумаги со списком препаратов. О. Вот что я принимала. Никто меня не вылечит, и вы не вылечите. Я, и я вас не вылечу. Наступила пауза. Больная перестала плакать. На лице появилось удивление, а потом гнев. О, как это вы не вылечите? Я спокойно. А как я могу вылечить, если вы убеждены, что вылечить вас нельзя? Кроме того, назначения делались правильные, а я ничем не отличаюсь от тех врачей, которые лечили вас раньше. О, несколько успокоившись, А говорили, что вы можете лечить такие болезни? Я Да, иногда получается, если больной активен во время лечения и верит мне. О, несколько напряжённо. Так что же? Вы отказываетесь меня лечить? Я Да, так как вы мне не верите. Вам лучше найти такого врача, которому вы бы доверяли. Я могу помочь вам в этом. У меня определённые связи в медицинском мире. Назовите мне имя врача, и я сведу вас с ним. О, по-прежнему напряженно, но уже с некоторым интересом. Доктор, может быть, все-таки попробуем? Я. Можно попробовать, только потребуется ваша активность. О, с облегчением и энтузиазмом. Я буду выполнять все ваши инструкции. Я. А вот этого как раз делать не следует. О, удивленно, но с интересом. А как же лечиться? Я. Мы будем работать вместе. Из моих рекомендаций вы выберете те, которые вам по душе и понятно. Прежде всего, мы должны разобраться в механизме вашей болезни. Дальнейшая беседа вызвала у больной большой интерес. Когда удалось определить истинную причину заболевания, напряжённые отношения с мужем и возможность коррекции ситуации настроения у неё стало приподнятым. А вот вариант водной беседы при групповой терапии. Я. Для чего вы здесь собрались? А? Чтобы вылечиться от невроза. Я. Это ясно. А для чего здесь я? Б. Чтобы нас лечить. Я. Конечно, и для этого. А для чего ещё? Какая моя основная цель? Больные недоумённо. Какая? Я. Подумайте сами. 2-3 дня тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. У меня в жизни свои задачи, связанные с семьёй, работой и тому подобное. Напряжение в группе нарастает. Раздаются возмущённые голоса. В: "Гневно. Так зачем вы взялись лечить нас, если заняты своими задачами?" Я: "Дело в том, что решить эти задачи я смогу только в том случае, если удастся добиться вашего быстрого и стойкого Выздоровление. Это для меня единственный путь, так как ничего другого толкова делать я не умею. Поэтому буду стараться вылечить вас как можно лучше, но не для вас, а ради себя. Г. Так что, вы больных не любите? Я твёрдо. Нет. Терпеть не могу. А за что вас любить? Постоянные жалобы, приставания другое дело, когда вы поправитесь. Тогда мне с вами будет очень интересно, ведь нервозами болеют чаще всего люди со способностями выше среднего уровня. От больных я стараюсь поскорее избавиться. Среди больных оживление. Д. Как? Я. Ну, вылечить, конечно. Е. А если не удаётся? Я. Тогда я их убиваю. Не могу же я позволить портить мои показатели. Больные смеются. З. И как же вы их убиваете? Я. Ну, Это уже секрет фирмы. После того, как затихает смех, в группе возникает живой интерес. В ходе дискуссии наглядным становится положение о том, что личные интересы неотделимы от общественных, что решить их можно только продуктивно, взаимодействуя со своими партнёрами, и что этому нужно учиться. И ещё один пример целенаправленного моделирования эмоций в практике групповой психотерапии. При ролевом тренинге больные и врач выбирают себе определенные роли. Врач обычно бывает с солнцем или луной, чтобы нельзя было вовлечь его в игру, а он мог бы обогреть, осветить. Как-то в группе было дано задание на корабле отправиться в далекое путешествие и вести себя в соответствии с избранной ролью. Когда пригласили меня на корабль, им стал стол, находящийся в кабинете, я отказался, ссылаясь на свою роль. Тогда один из больных велел мне, раз я солнышко, залезть на шкаф, что я и сделал. Со шкафа я и управлял игрой. В этой группе была т, учительница математики, 55 лет. Заболела она около года назад. Причиной заболевания был семейный конфликт. Муж привёл другую жену, и в течение года они жили втроём. После острого шока у т Наступила депрессия, ночи превратились в пытку из-за стойкой бессонницы, во время которой в голову лезли мысли о неудавшейся жизни. Всю себя посвятила работе и мужу, в результате чёрная неблагодарность. В клинике состояние т улучшилось. Перед выпиской я попросил, чтобы она рассказала мне, как шёл ход выздоровления. Послушайте её рассказ. Первые 3 дня в клинике осматривалась Днём как-то отвлекалась, как и дома, но ночи были мучительными. Первые занятия в группе меня ошарашили. Когда началась игра и больные полезли кто на стол, кто под стол, у меня возникла мысль, что здесь все сумасшедшие, а я одна нормальная. Но когда вы залезли на шкаф, я подумала, что из всех больных самый тяжёлый мой лечащий врач. Ведь говорят, что все психиатры чокнутые. Когда легла спать, все эти мысли крутились у меня в голове. Я удивлялась, возмущалась порядками клиники, но в то же время и немного радовалась, что нормально. Сама не заметила, как уснула. Потом я, конечно, во всём разобралась, и мне стало грустно. Поняла, что не так прожила свою жизнь. Почему нам не дали верного воспитания? Боже мой, какую ерунду я говорила своим ученикам? Но теперь, если не отправят на пенсию, Я смогу поработать по-настоящему, а мужа мне надо было бросить через 3 дня после свадьбы. В комментариях такой случай не нуждается. Удивление, которое вначале возникло у пациентки, отвлекло её от болезненных переживаний. После группового занятия появились гнев и радость, создавшие оптимальные условия для последующего развития интереса. На фоне этой эмоции произошло усвоение психотерапевтического материала и изменение отношения к себе и окружающим, что в конечном итоге привело к выздоровлению. Педагогическая практика. Не знаю, как готовятся педагоги для школы, а в мединституте педагогику не преподают. Аспирант или врач? Привлечённый к педагогической работе, посидит на нескольких занятиях у опытных преподавателей, а потом начинает вести занятия сам. И довольно часто последние превращаются для него в каторгу. Многие преподаватели говорят, что волнуются перед каждой лекцией, а это очень плохо. Нельзя повседневную работу делать с большим напряжением. Я начал работать педагогом в вузе в 42 года. Работа стала приносить радость, когда я решил использовать в педагогическом процессе приёмы психотерапии. Я даже выработал такой критерий: если я от занятия устал, то провёл его плохо. Студенты тоже устали и практически ничего не усвоили. И наоборот. Если после занятия я чувствую себя отдохнувшим, бодрым, то занятие я провёл хорошо. Студенты от занятия не устали и усвояемость материала высокая. Когда ведёшь занятие, прежде всего надо знать, как ты выглядишь в глазах студента. Кроме того, важно самого себя оценивать объективно. Студент в своих собственных глазах академик на пятом курсе, статус этот становится несколько ниже, но всё равно остаётся значительно выше моего. В его глазах я старая седая обезьяна, которая до сих пор всего на всём кандидат наук, тянущий свою лямку едва обеспечивая семью. Кроме того, с его точки зрения, он вполне может обойтись без моего предмета. Понимая все это, я должен с почтением относиться к моим слушателям с гораздо большим, чем они ко мне. Итак, группа студентов пятого курса впервые приходит на занятия по психотерапии. Сейчас я предложу вам два варианта вступительной беседы, а вы решите, какой из них лучше. Первый вариант. Дорогие коллеги, Психотерапию начинают изучать на пятом курсе не случайно. Психиатрия самая сложная наука. Чтобы её узнать, необходима предварительная длительная подготовка, но зачастую и она мало помогает в усвоении предмета. Да и больные у нас особые. Если вы пройдёте мимо больного со смехом, он может подумать, что вы смеётесь над ним и поведёт себя агрессивно. Если у вас будет грустный вид, Он вообразит, что дела его совсем плохи, и после вашего ухода может покончить жизнь самоубийством. Кроме того, наши специалисты пользуются своей отличной от других терминологией, и экзамен у нас успешно сдать трудно, и так далее, и тому подобное. Второй вариант. Дорогие коллеги, я рад приветствовать вас на нашей кафедре. По институту ходят слухи, что психиатрия трудная наука. Прик вот не верьте этому. Конечно, у неё есть свои особенности, своя терминология, но уверяю вас, на первом курсе освоить анатомию было значительно труднее. А ведь вы её успешно сдали. Особенность же нашей науки заключается в том, что здесь не надо напрягать память, а следует использовать мышление. А с ним у вас всё в порядке, раз вы дошли до пятого курса. А теперь давайте попробуем рассмотреть одно психопатологическое состояние. Больной видит перед собой несуществующих на самом деле чудовищ, которые ему угрожают. Этот симптом называется зрительными галлюцинациями. Поставьте себя на место больного и представьте, что вас действительно преследуют. Какие чувства у вас возникнут? Студенты: страх. Преподаватель: А что вы будете делать? Студенты: Убегать, наверное? Преподаватель: Правильно. Остаётся дать название этому симптому. Психомоторное возбуждение. А сможете ли вы убедить больного, что чудовищ нет на самом деле? Смогу ли я вас убедить, что здесь нет стола, если вы его видите? Студенты: Конечно, нет. Теперь понятно. Больной будет считать, что чудовища действительно существуют. Преподаватель: Но ведь это Ошибка суждения, нелепая по содержанию и дезорганизующее поведение. Такая идея называется бредом. А будет ли замечать такой больной, что делается вокруг? Студенты: Нет. Преподаватель: Вы описали ещё один симптом дезориентировка в окружающей обстановке. Теперь подведём итог. Сейчас вы без подготовки разобрались в одном из наиболее сложных психопатологических состояний, которое называется делирий. Да, второй вариант лучше. Ведь в первом варианте преподаватель запугивал студентов и возвеличивал себя. Во втором же активно стимулируется мышление, в результате чего возникает интерес. Внимание обычно не рассеивается. Занятие сразу становится проблемным. студенты как бы сами делают открытия, испытывая при этом чувство радости. Организационный процесс. На факультете усовершенствования врачей целенаправленное моделирование эмоций помогает нам и организовать педагогический процесс, и поддерживать дисциплину на цикле. Раньше наша вводная беседа имела примерно такую форму. Дорогие коллеги, вы сюда приехали для того, чтобы пополнить свои знания, а потом ещё более эффективно лечить больных и тем самым способствовать процветанию нашей родины. Наша кафедра вполне способна Пока мы говорили эти общие фразы, внимание слушателей ускользало, их души оказывались в другом месте. Когда же мы начинали рассказывать о содержании программы, большинство слушателей уже находились в психологическом сне, то есть не жили здесь и теперь, а мысленно были в прошлом или будущем. Теперь наша беседа протекает следующим образом. Преподаватель. Для чего мы здесь собрались? А для того, чтобы пополнить знания, а потом лучше лечить больных. Преподаватель скучным тоном. Нет, это не интересно. Мы не сможем успешно работать, если не найдём ту единственную цель, которая объединит всех нас. Б с лёгким возмущением. Ну а для чего же ещё? Преподаватель. Подумайте. На лицах курсантов удивление и недоумение. Преподаватель. Каждый руководитель должен запомнить, что успешно можно руководить только таким коллективом, где у всех его членов общая цель. Так вот, Общая цель, которая объединяет всех нас, это получить бумагу. Вы заинтересованы её получить. А мы? Выдать Б. Нет, мы не такие. Мы приехали за знаниями. Преподаватель. Верно. Что касается вас, то вы приехали за знаниями, но не ручайтесь за всех. Многие, может быть, знают предмет не хуже нас, а не исключено, что и лучше, но для дальнейшего продвижения аттестации бумажка нужна. Вот они и приехали за ней, а заодно немного отдохнуть. Курсанты почти хором. Нет, мы приехали за знаниями. Мы слышали о вашей кафедре много хорошего. Преподаватель. Ладно, давайте проведем эксперимент. Знания мы вам дадим, а удостоверения нет. Поднимите руки. то останется. В аудитории смех, затем восстанавливается тишина. Преподаватель. Мы постараемся организовать наш педагогический процесс так, чтобы получить удостоверение смогли только те, кто владеет знаниями. Руководителю необходимо иметь достоверную информацию не только о производственных показателях или показателях успеваемости, но и о психологическом климате в коллективе. К сожалению, многие пользуются услугами осведомителей. Это очень опасно, ведь даже добросовестный осведомитель излагает свою точку зрения. Кроме того, осведомители довольно быстро разоблачают и подсовывают им для передачи дезинформацию. Один командир части, пройдя у нас специальный тренинг, научился получать объективную информацию, не прибегая к помощи осведомителей. В неформальной обстановке он беседует с несколькими военнослужащими. Говорит примерно следующее: "Мне очень приятно приходить к вам, вы такие дружные, никто никого не подсиживает, любого офицера, хоть сейчас повышай в должности. Здесь кашу маслом не испортишь". Через 5-10 минут он уже имеет полную информацию. При этом участники беседы даже не замечают, что они сами обо всём рассказали. Проведя две-три такие беседы, командир получает довольно объективное представление о делах и взаимоотношениях в своей части. Конечно, лучше приглашать для этой цели в коллектив психолога, но если нет такой возможности, подойдёт и такой приём. Ход моделирования эмоций здесь не нуждается в разъяснениях. Спортивная работа Скука подстерегает спортсмена, когда ему приходится тренировать выносливость, нудно наматывая километры на велотренажёре. Кроме того, у него нарушаются и некоторые физиологические параметры. Чтобы избежать этого, профессор Калинкин использовал идею целенаправленного моделирования эмоций. Вот как это выглядело на практике. К велотренажёру подключался монитор. Велосипедист начинал вращать педали, Скорость постепенно увеличивалась, и на мониторе появлялся неясный силуэт девушки. Велосипедист крутил педали быстрее, и прорисовывались детали. Интенсивность движений нарастала, и изображение становилось совсем чётким. При достижении очень высокой скорости девушка начинала раздеваться. Если в это время велосипедист прекращал вращать педали, девушка исчезала. Когда педали начинали вращаться вновь, цикл повторялся. Моделирование эмоций здесь началось с интереса, который помогал довольно длительное время поддерживать работоспособность на высоком уровне. Кроме того, при такой методике артериальное давление, частота пульса и дыхания не достигали таких высоких показателей, которые отмечались на обычной тренировке. публичное выступление специально для политических деятелей и работников торговли. Школу ораторского искусства я веду уже в течение 8 лет, и вслед за Еврипидом говорю: "Зачем, о смертные, мы всем другим наукам стараемся учиться так усердно, а речь, единую царицу мира, мы забываем?" Вот кому служить должны бы все за плату дорогую учителей сводя, чтоб тайну слова познавши, убеждая побеждать. Ораторское искусство высоко ценилось в античном мире в периоде расцвета демократии и было нацелено на то, чтобы склонить аудиторию собеседника к своей точке зрения. При автократических режимах Ораторское искусство обычно в загоне, так как уже имеются указания сверху, и аудитория, собеседник ничего не решает. Если у нас победит демократия, без умения говорить и убеждать политическим деятелям трудно будет рассчитывать на достижение цели. Поэтому этот раздел интересен тем, кто убеждён, что демократия победит. Цицерон считал, что оратор должен научить слушателя, доставить ему наслаждение и повести за собой. Если нечему научить, то нечего и выступать. Доставлять наслаждение, честь, оказываемая слушателю. Если я об этом не забочусь, значит, я своего слушателя не уважаю. Повести слушателя за собой это значит заразить его своей идеей. Кто не выполняет этих условий, тот не должен выходить на трибуну. Но, как писал Чехов, к сожалению, это характерно и для наших дней, ораторское искусство у нас в совершенном загоне. На кафедрах у нас сидят заики и шептуны, которые изводят своих слушателей и возбуждают в конце концов к науке полнейшее отвращение. «Мы люди бесстрастные, скучные». Мы не гоняемся за наслаждениями, и нас поэтому нисколько не тревожит, что мы равнодушные к ораторскому искусству, лишаем себя одного из высших и благородных наслаждений, доступных человеку. Быть может, и мы когда-нибудь дождёмся, что наши юристы, профессора и вообще должностные лица, обязанные по службе говорить красиво, не станут оправдываться тем, что не умеют говорить. в сущности дляintelligentного человека дурно говорить считалось бы таким же неприличьем, как и не уметь читать и писать. Многие, желая сделать свою речь эмоциональной, переходят на монотонный крик, к которому быстро привыкаешь и перестаёшь слушать. Только постоянная игра, моделирование эмоций делают речь выступающего успешной. В связи с этим выделю несколько моментов. Начало речи. Не начинайте говорить до тех пор, пока не установилась полная тишина. Откажитесь от общих фраз. Если вы перед аудиторией выступаете впервые, и вас здесь не знают, прежде всего, представьтесь. Можете рассказать что-нибудь интересное о себе и о теме выступления. Таким образом легко вызвать и удивление, и интерес. Пауза. Умолкайте, когда в аудитории возник общий гул. Помните, Мэмо, если взял паузу, держи её как можно дольше. Манера выступления. Лучше всего беседовать с аудиторией. Вспомните, как вы говорите со своими близкими друзьями. Говорите просто, следите, чтобы предложения были короткими, а иностранных слов было немного. Чисто ораторских приёмов должно быть всего два. Вопросы и метафоры. Вопросы помогут возбудить интерес аудитории. После небольшой паузы, если никто из слушателей не ответит, отвечайте сами. В основе этой книги мои лекции. Внимательный слушатель заметил, что вопросов в ней очень много, не так ли? Если слушатели начнут отвечать вам, выступление может перейти в диалог. При необходимости используйте сократический диалог, при котором партнёру задаются такие вопросы, на которые он будет давать утвердительные ответы. Привыкнув соглашаться с вами, партнёр примет вашу точку зрения, с которой раньше был не согласен. Приведу пример. Пришёл к Сократу сенатор, по-нашему депутат Думы, и попросил совета, как ему составить речь, которую он хотел произнести в сенате. Разговор шёл следующим образом. Сократ: Ведь вы не разбираетесь в том вопросе, который будет обсуждаться, не так ли? Сенатор: Да. Сократ: Если вы спросите знатока по поводу вещи, в которой он разбирается, то он вам даст правильный совет, не так ли? Сенатор: Да, клянусь Зевсом, вы правы. Сократ: А другой знаток, если он знаток, Разве не посоветует то же самое сенатор? Да, то же самое. Сократ. Так если никто из вас здесь не знаток, каким образом вы можете совещаться? Сенатор. Да, действительно, трудно. Так что же делать? Сократ. Выслушать одного знатока и разойтись. А сходиться для того, чтобы выслушать невежд, как если бы от этого был какой-то толк, разве не странно? Сенатор. «Да, вы правы. Ну, а если мы все-таки соберемся?» «Сократ, не кажется ли вам, что ваша сходка будет собранием беспомощных людей, нуждающихся в советчиках, а голоса будут подаваться так, как будто вы в советчиках не нуждаетесь, но сами могли бы советовать и решать?» «Сенатор, да, пожалуй, вы правы. Сократ...» Так если никто из вас в этом вопросе не разбирается, то какой будет толк в вашем голосовании, сенатор? Так я вообще выступать не буду. Вот видите, в процессе этого короткого диалога Сократ убедил сенатора вообще не выступать. Работа с бессознательным Поскольку источником эмоций является наше бессознательное, оратору надо знать, как воздействует его речь на бессознательное партнёра. В этом суть тайны слова. Если я говорю собеседнику: "Вы знаете, у меня радость, я помирился с женой", в его бессознательное вводится ряд фактов. Но, ну, например, факт, что у меня есть жена и я с ней ссорился, хотя на самом деле я могу быть холостым. Кроме того, вы можете ввести в бессознательное вашего партнёра ту информацию, которую пытались скрыть. В бессознательное всегда проникает то, что касается инстинктов человека. И если вы имеете дело с сытым и защищённым человеком, самой интересной темой для него будет секс. В публичном выступлении много говорить о нём не стоит, но есть два аналога секса: деньги и скандал. Фрейд говорил, что люди к деньгам относятся как к сексу, хотят иметь как можно больше, но стесняются об этом говорить. А скандалы, аналоги секса, я уже писал в Психологическом айкидо. Однажды во время занятия я вынул из кармана ключи и обратился к своим слушателям: "Посмотрите, какое безобразие. 2 недели назад приобрёл кожаное пальто, и вот на тебе, через неделю в кармане дырка". Неужели эту зазубренку нельзя было заточить, а вот эту? И так минут 5. Слушали меня с большим вниманием, когда же я спросил, почему вы меня слушаете, ведь я ерунду говорю, все рассмеялись. Почему же меня слушали с интересом? Испортилась дорогая вещь. Вероятно, у меня был или будет конфликт с женой. На следующем занятии Три человека сообщили, что купили защитные брелоки для ключей, что явилось для меня неожиданностью, но потом я понял, что это закономерность, которую можно использовать в рекламе. Вот одна из наиболее удачных реклам моих лекций. Здесь убивают скукой. Приходите, кому надоело жить. Но если у нас вы всё-таки не умрёте, то ваши близкие и сотрудники покажутся вам милыми людьми. Иногда уместен рассказ о скандале. Например, на одной академической довольно скучной лекции я обратил внимание слушателей на портреты двух учёных. Посмотрите, как мирно А и Б уживаются на стене. Но в жизни они конфликтовали друг с другом, что было связано с открытием болезни П. А говорил, что П это и при этом оскорблял Б. Последний утверждал противоположное. В конце концов, он оказался прав, но ведь можно было бы избежать оскорблений. Итак, хотите вы этого или нет, вы всегда вызываете у своего партнёра по общению те или иные чувства, эмоции. Так не лучше ли делать это целенаправленно? Приложение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 Меня уговорили забрать рапорт, но больше он ко мне не цеплялся. Да и в моём присутствии на других не кричал. Были и другие преследователи. Дело закончилось увольнением из армии по болезни. Сейчас я о службу рассматриваю как положительное явление в моей жизни. Ругань руганью, но то, что пришлось пережить и увидеть, не снилось моим более благополучным друзьям. Вот только жаль, что не смог воспользоваться предоставленной возможностью, ведь я попал на ракетадром. Моим соседом по койке был такой же неудачник, как и я. Впоследствии он стал космонавтом. В клинике после первых лет счастья я подвергся преследованиям со стороны заведующего кафедрой. У него были любимцы. Сейчас не завидую их судьбе. Думаю, я достиг большего, продвинулся дальше, но главное, Доволен жизнью, независим и знаю, куда идти. Волевой руководитель, глупый руководитель. Если у меня не хватает ума доказать своим подчинённым, что моё распоряжение разумно, целесообразно, что его исполнение выгодно для них и учреждения, а именно такие распоряжения делают умные руководители, то мне приходится прибегать к воле. Воле приходится применять и глупому преподавателю, когда он недостаточно умён, чтобы увлекательно проводить занятия и заставляет зазубривать материал. Это глупо, ибо такое знание не прочно и не приведёт к уменью. Кроме того, в чём нет услады, в том и толку нет. Это уже Шекспир. Глупые родители, которые усилиями воли добиваются от своих детей послушания, Итак, волевой, глупый руководитель. Относись к своему подчинённому как к своему начальнику, ибо подчинённый в душе своей видит себя твоим начальником. Может прийти время, и он действительно станет твоим начальником. Таких случаев достаточно много. Не буду приводить примеры, они тебе и так известны. Даже не в этом дело, а в том, что При таком подходе гораздо легче работать и управлять подчинённым. Не борись с подчинённым, в любом случае проиграешь, даже если победишь. Победа над подчинённым приводит к моральному поражению со слабым связался. Поражение к полной дискредитации и даже к снятию с должности. Я разработал целую систему, как избавляться от неугодных подчинённых. объединив силы самих подчинённых и оставшись в стороне от борьбы. Об этом рассказано выше. Приведу пример, как я борюсь с опозданиями. Прежде всего, я разрешаю опаздывать. Ради бога, не суетитесь, когда едете на работу, в занятия, а то попадёте под машину. Но если опоздаете, то зайдите, не спрашивая разрешения, не объясняя причины опоздания и не становитесь на цыпочки, когда проходите на место. Моё дело так начать работу, занятие, чтобы увлечь ею всех присутствующих. Опоздавшие, стараясь побыстрее войти в курс дела, начинают вопросами беспокоить окружающих, и они с гневом велят ему не опаздывать. На меня они тоже злятся за то, что я разрешаю опаздывать, но гнев всё-таки направляют на опоздавшего. Начальники Если вам необходимо без шума избавиться от неугодного подчинённого, приходите к нам в центр. Мы вам поможем. Не увольняйся с работы из-за конфликта. Увольняйся, если на ней нет перспективы для личностного роста. Я разработал методику психологическое айкидо и написал книгу с тем же названием, где дана техника выхода из конфликта. Многочисленные примеры показывают, что когда налаживаются отношения, тогда исчезает необходимость увольняться. Есть ещё один способ уйти от конфликтов заняться интересным делом. Когда я стал заниматься психологией спорта, меня настолько увлекла эта работа, что я перестал реагировать на ругань заведующего кафедрой. А так как я не реагировал, то он меня перестал ругать. Для меня открылся новый мир, в котором я жил даже тогда, когда меня в нём не было. Это рассказ одного из моих учеников, преподавателя психологии, который по моему совету и при моём содействии ко всем своим нагрузкам добавил ещё и занятия по психологии спорта. Он довольно быстро, наладив отношения на кафедре, защитился А вскоре тихо и мирно перешёл на более интересную, более перспективную и лучше оплачиваемую работу, что тоже немало важно. Принимай предложения с первого раза, не заставляй себя упрашивать. Принимай предложения с первого раза, второй раз могут не предложить. Правило очень важное. На вейной латинской пословицей дважды даёт тот, кто даёт быстро. Если не можешь сразу же приступить к делу, дай принципиальное согласие, ведь именно его ждёт деловой партнёр, когда делает предложение. У нас почему-то принято давать согласие с третьего раза. Первый ход всегда должен быть положительным, во втором уже может звучать мотивированный отказ. Вы хотите пойти со мной в кино? Конечно, с удовольствием. Когда, на какой фильм? Потом можно отказаться, сославшись на неподходящее время, на нежелание смотреть этот фильм. То же самое и в бизнесе. При такой форме отказа сохраняются хорошие отношения с партнером. Я специально приучал себя давать согласия с первого раза. Принимал приглашение к столу и в гости с первого раза. Вскоре узнал, кто и как ко мне относится. Также я поступал и в делах. Дураки и нахалы это принимали за слабость и садились на шею, их было легко сбросить. Умные, деликатные и часто нерешительные люди ценили это очень высоко и становились инициативными. Умение быстро давать согласие особенно пригодится, когда у тебя появится много конкурентов. Приглашают того, с кем легче договориться. Это правило подходит и для любовных отношений. женщины любящий вас мужчина не сделает предложение второе раз именно потому что любит вас то есть считает умной ответственной доброй решительной и прочее поэтому отказ он будет считать продуманным и второго предложения не сделает единственное о чём он вас может попросить так это указать ему на те качества которые ему нужно наработать и от каких избавиться чтобы понравиться такой женщине как вы Второй, третий и четвёртый раз предложение сделает тот, кто в вас нуждается, но он вас будет потреблять, а не любить. Перед тем, как отказать, подумай. Если уж отказал, будь твёрд и не поддавайся на уговоры. Прочитайте предыдущие правила. Там найдётся объяснение и этому. Источники: Восточный афоризм. Уговаривать значит насиловать. Из знаменитой заповедь Иисуса Христа: Не клянись вовсе, но да будет слово ваше да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Кстати, тот, кто уговаривает, обязательно обманет или предаст. Клянусь вам, уверяю вас, можете не беспокоиться и прочее, что все ваши счета будут вовремя оплачены, если так говорит твой партнёр. Можешь быть уверен, что всё будет наоборот. Если отказал, значит уже всё обдумал. Хочешь, чтобы о тебе думали хорошо? Отзывайся о себе плохо. Проверенное правило. Только следует плохо отзываться о своих достоинствах. У меня для моего возраста, 60 лет, не очень выраженная полнота и нет лысины, хотя волосы заметно поредели. Так вот, чтобы обо мне думали хорошо, мне лучше пожаловаться на полноту и облысение. Но если я начну говорить, что у меня фигура Аполлона и густая шевелюра, то партнёры по общению сразу же заметят и некоторые лишние продовольственные запасы на животе, и залысины на лбу. Следовать этому правилу очень важно, когда создаёшь себе имидж в деловом мире. Так герой пьесы Островского на всякого мудреца довольно простоты. Знакомясь с сильными мира сего, говорил о своей глупости. А когда ему замечали, что он не так уж глуп, он отвечал, что это просто отдельные эпизоды, а уму разуму он хочет учиться у своих покровителей. Я сейчас всё время ссылаюсь на свой склероз, и мои близкие уверяют меня, что это не так. С большим трудом я принимаю их версию, получая массу поглаживаний. Рассказывая о себе, начинай с недостатков, рассказывая о другом, начинай с достоинств. Это для устраивающегося на работу. Перекликается с предыдущим правилом. Когда я веду переговоры с заказчиком по поводу предстоящей работы, то говорю ему примерно следующее: Мне очень нравится, как работает мой коллега, психотерапевт К. Он великолепно владеет методом нейролингвистического перепрограммирования, поэтому если вы рассчитываете на неё, вам лучше обратиться к нему. Я обучался этой методике, использую её в некоторых случаях, но предпочитаю работать теми методами, которые разработал сам. Их у меня восемь, а также следующими далее идёт перечисление методов. Хвали даром, критикуй за деньги. А если не хочешь брать деньги за критику, то и не критикуй. Это правило адресовано прежде всего психологам и психотерапевтам. Оно может пригодиться и всем молодым специалистам, у которых ещё не изжилась миссионерская позиция. Я часто нарушал это правило, когда стал заниматься современными методами психотерапии. Помню, как меня очаровал трансактный анализ. У меня возникла мысль, что если всех людей обучить трансактному анализу, то установится благополучие во всём мире. И я где надо и где не надо рекламировал трансактный анализ. Какое-то время меня слушали с удовольствием, затем небрежно, а потом и с плохо скрываемым раздражением. А ведь я всем хотел добра. Но благие намерения сами знаете, куда ведут. Я приобрёл репутацию относительно доброкачественного зануды, что в психиатрии называется лёгкой параноидальностью, а в быту о человеке говорят, что он помешался на в данном случае на трансактном анализе. Почему так произошло? Дело в том, что трансактный анализ призывает перестраивать личность, то есть содержит в себе критику Следовательно, я говорил людям, что они несовершенны, а это уже форменное безобразие. Я понимаю, что ещё дёшево отделался. Пациенты же мои были очень довольны, и правильно ведь то, за что заплачено, ценится выше. Но когда началась перестройка и медицинские, образовательные услуги стали платными, я заметил, что те, кто лечится за плату, Выздоравливают быстрее, чем те, кто лечится бесплатно, а при платном образовании усвоение материала гораздо выше, чем при бесплатном. В этом плане купленная вами моя книга может принести вам больше пользы, чем прочитанная мною на эту же тему блестящая, но бесплатная лекция. А если вы сейчас читаете критику в свой адрес, то я правил не нарушил. Я критикую за деньги. Вы за эту книгу заплатили, а какая-то их доля досталась и мне. А вот хвалить других можно даром и сколько угодно, и даже не только можно, но и нужно, и чем больше, тем лучше. Я разработал целую систему подхалимажа, которая дает желательный результат, при этом подхалим не чувствует себя униженным. Никогда не оправдывайся, ибо оправдание есть нападение. Это совет подчиненному. Если ты оправдываешься, то тем самым заявляешь своему начальнику, что он ошибся, что он дурак. Конечно, начальник будет чувствовать себя оскорблённым и найдёт повод, чтобы отомстить тебе. Вот как психологически верно ответил своему начальнику один мой ученик, когда тот заявил ему: "Ты хреново выступил". "Да, я действительно хреново выступил". Когда я выступал, то думал, что всё хорошо, но теперь После вашей критики понял, что выступил хренов. Но что сделано, то сделано. Хреновое выступление у меня получилось потому, что я его не согласовал с вами. Когда мне снова нужно будет выступать, я своё выступление согласую с вами, и тогда оно хреновым не будет. На следующий день начальник жаловался на то, что вчера у него сильно болел зуб. Хвали при всех, ругай один на один. Это совет начальнику. Здесь действует принцип идентификации. Когда хвалят при всех, то и другие будут стараться сделать то, за что хвалят другого. Повышается инициатива подчинённых. Когда ругают при всех, развивается страх, а инициатива снижается. Когда ругают один на один, тяжесть наказания смягчается индивидуальным вниманием. Один раз поругал Семь раз похвали. Не предлагай своих услуг. Жди, когда тебя об этом попросят. Никого не критикуй. Критикуй только себя. Выгодно и безопасно. Не стой на склоне, поднимайся вверх или спускайся вниз. Не ходи по кругу, меняй путь. Это совет делающему карьеру. Если твой подчинённый хуже тебя соображает, радуйся, что он не сможет занять твоё место. Если твой подчинённый тебя не понимает, ты сам виноват. Не умеешь объяснять или не знаешь своего подчинённого и даёшь ему такие поручения выполнить, которые он не в состоянии. Если хочешь, чтобы твои распоряжения выполнялись, Давай их тем подчиненным, которые эти распоряжения смогут выполнить. Лучше сделать маленькое дело, чем подавать большие надежды. Надеется бездельник, деловой человек действует. В группу человек идет не для укрепления группы, а для удовлетворения своих потребностей. Он готов сделать все для укрепления группы, если уверен, что она способна. удовлетворит его потребности. В формальной группе руководитель, в неформальной лидер. Руководитель администрирует, лидер управляет. Власть руководителя от инструкций, власть лидера абсолютна. Если человек имеет 3 и более групп, значит, он несчастен. Хороший работник всегда хочет занять место начальника. Если хочешь иметь хороших работников, расти сам и освободи своё место подчинённому. Хочешь успешно руководить людьми? Найди для них общую цель. Сражающаяся группа всегда распадается. При поражении в поисках виновного, при победе при дележе добычи. Вспомните историю всех завоевателей, да и нашу недавнюю, когда поссорились демократы. Не завися от свидетелей, учись необходимую информацию получать сам. Хочешь получить информацию о сотруднике, хвали его в присутствии тех, кто может тебе эту информацию дать. Хочешь избавиться от антилидера, дай ему повышение. Хочешь сделать гадость своему начальнику, расхваливай его перед его начальниками и равными ему по рангу. Не злись на сердившегося на тебя начальника, а пожалей его, ведь ему от его начальника досталось больше, чем сейчас достаётся тебе. Брак и семья. Брак вещь серьёзная. Любовь всегда ведёт к браку. Бывает даже, что любящий отказывается от брака именно потому, что любит, если понимает, что брак с любимым существом может нанести тому вред. В браке обязательно должна быть не только любовь, но и расчёт. В крайнем случае только расчёт. Любовь вещь редкая, правильный расчёт встречается чаще. Лучше на него и полагаться. Право на женить бо имеет мужчина, который может прокормить себя, жену и детей. Право на замужество имеет женщина, которая способна прокормить себя, детей и мужа, если с ним что-нибудь случится. Если мужчина, женщина не удовлетворяет этому условию, больше не стоит рассматривать данный вопрос и читать остальные правила. Но даже если он, она удовлетворяет ему Это не значит, что жизнь твоя с таким человеком будет счастливой. Чтобы знать, что тебя ждёт, прочитай и остальные правила, и если ты будешь готов их выполнить, тогда в бой. Когда собираешься подняться в гору, подумай, сможешь ли с неё спуститься. Когда собираешься жениться, выйти замуж, подумай, сможешь ли разойтись. А ещё, короче, жениться, выйти замуж Можно на той, за такого, с которой, которым легко разойтись. А легко разойтись только с тем человеком, который тебя не уговаривает, а предлагает только один раз. Есть ещё признак, по которому можно определить, что с человеком будет трудно расстаться. Объясняясь в любви, он будет говорить примерно такие фразы: ты мне нужна, нужен. Я без тебя не могу обойтись. «Только ты можешь сделать меня счастливым». Первые две фразы принадлежат незрелому человеку, который будет тебя потреблять. Нельзя вступать в брак с ребенком. Когда он тебе надоест, избавиться от него будет трудно. Последняя фраза принадлежит несчастному человеку. А разве легко бросить несчастного? Сделать же его счастливым ты не сможешь, и ты не сможешь. Ибо это в принципе невозможно, так как все счастье и все несчастье находятся в нашей собственной голове. Но есть и другой вариант. Как только такой человек найдёт более выгодного покровителя, он бросит тебя, не задумываясь, и забудет на следующий день. От приставучивания избавится сам же он, может бросить. Приведу клинический пример. Д, 43 лет. Находясь в депрессивном состоянии, обратилась ко мне за помощью. Её бросил муж. Вот её история. Встречалась де с одним достойным человеком и собиралась выйти за него замуж. И вот к ней пристал её будущий муж, ниже её образования, невзрачный и даже без одного глаза. Вот что он говорил ей во время ухаживания: "Ты мне нужна, я не могу без тебя обойтись". А он сильный и умный, он без тебя обойдётся. уговорил. Несколько раз Де пыталась с ним расстаться, не удалось. Стала его воспитывать. Он закончил вуз, получил должность и ушёл к другой. Отгадайте, с какими словами? Правильно. Ты мне не нужна. Да терзала обида, боль усиливалась ещё и тем, что на той же улице её любимый счастливо жил с другой женщиной. Может быть, если бы она за него вышла замуж, Он тоже оставил бы её, но тогда была бы только печаль, не было бы обиды, ведь её бросил бы её король. Техника возвращения мужей донав в психологическом айкидо. Физические и психологические качества супругов должны дополнять друг друга. Полные лучше уживаются с худенькими. Высокие с маленькими, блондины с брюнетами. горбаносы и скурносы и так далее. Хоть в чём-то нужно быть противоположностью супруги, супругу. Если во всём полное совпадение, то пусть хотя бы он будет мужчиной, а она женщиной. В психологическом плане разговорчевым больше нравятся молчаливые, быстрым, медлительные холериком, флегматики, сангвиником, меланхолики, общительным, замкнуты, интровертам, экстраверты и тому подобное. И не пробуйте изменить друг друга. Во-первых, это невозможно, во-вторых, с подобными себе не уживётесь тем более. Ни в коем случае нельзя с супругом работать под началом друг друга. Совпадение в мировоззрении, принципах, образовании и степени интеллигентности у супругов обязательно, особенно в последней. И если в мировоззрении, принципах и образовании в течение совместной жизни может произойти выравнивание, то в степени интеллигентности это маловероятно. Разве что здесь может помочь планомерная работа над собой под руководством опытного и интеллигентного психолога. Несовпадение в степени интеллигентности особенно пагубно, когда она выше у женщины. В практике семейного консультирования я довольно часто наблюдал такое явление. Женщина, не найдя своего короля и боясь остаться одинокой, выходит замуж за человека ниже себя по образованию и уровню интеллигентности. Ей с ним не интересно, и она старается дотянуть его до своего уровня в плане образования, Это получается, нередко он даже получает высокий пост, и так как интеллигентность у него отсутствует, начинает издеваться над женой или бросает её. Дальше трагедия. И это ничтожество ещё меня и бросило. Мужчины более низкий интеллигентный уровень своей супруги переносят спокойнее. Физическое приятие партнёра Обязательные условия счастливого брака. Нередко в человеке раздражает какая-то мелкая деталь: родинка на лице, слишком полные губы, небольшой дефект речи и тому подобное. Но ты думаешь, что такая мелочь не имеет существенного значения. Глубочайшее заблуждение, ибо здесь есть какие-то генетические моменты. Потом раздражение может привести к тому, что родинка разрастётся в твоём воображении до гигантских размеров. Губы превратятся в лопухи, а лёгкий дефект речи в жуткое косноязычие, вызывающее дикий гнев. Но особенно безнадёжным выглядит неприятие запаха тела. Не то чтобы человек был грязнулей, нет, он может быть вполне чистоплотным, это не совпадение по запаху. Применение косметики только ухудшает положение. Такое несовпадение выявляется довольно быстро уже при первом объятии или поцелуе, но, к сожалению, некоторые не понимают столь грозного сигнала, доводят дело до брака и делают свою жизнь несчастной. Мужчина находится в лучшем положении, у него развивается импотенция, что ограждает его от сексуальных контактов, а вот положение женщины ужасно. После каждой интимной близости она чувствует себя униженной и изнасилованной. То, что приемлемо во время ухаживаний, нецелесообразно в семейной жизни: расточительность, походы в рестораны и дорогие подарки. Вступая в брак, бери готовую продукцию, а не полуфабрикат. Помни, что перевоспитать другого человека невозможно. Как понять, что перед тобой готовая продукция? Ты не видишь в человеке недостатков. Можно ли ошибиться? Можно, но зато приобретёшь опыт. А если берёшь полуфабрикат, то при неудаче остаются одни огорчения. В основном я обращаюсь к женщинам, ибо они часто хотят быть мамочками своим мужьям, детям. Когда становится ясно, что брак не удался, они клянут всех мужчин. Но ведь с мужчинами им не приходилось иметь дело. Да и мужчина с ними не захотят жить. Ему мужчине нужна подруга, а не мамочка. Ему нужен союз, помощь, а не опека. Впрочем, мужчинам, которые хотят не столько жениться, сколько взять девочку на воспитание, тоже неплохо прочитать это. В моей практике встречались такие случаи: муж бросает все свои дела, помогает женщине делать карьеру, когда она ее сделает, то мужа бросит. Если мужчина может выпить пол-литра водки и не опьянеть, не исключено, что он алкоголик. Если мужчина пьет один раз в неделю и чаще, не исключено, что он алкоголик. Если мужчина не помнит своего поведения в состоянии опьянения, не исключено, что он алкоголик. Если в речи у мужчины звучит алкогольный юмор, не исключено, что он алкоголик. Если мужчина ест с аппетитом только после выпивки, не исключено, что он алкоголик. Если мужчина может напиться до положения риса, наркотическая форма опьянения, не исключено, что он алкоголик. Если мужчина в состоянии опьянения становится ревнивым и агрессивным, Не исключено, что он алкоголик. Наблюдай за человеком в состоянии опьянения. Когда он станет алкоголиком, он будет таким всегда. Эти приметы в основном для женщины. Ей следует учесть, что пьющий человек всегда незрелый человек. Кроме того, лечение алкоголика представляет большие трудности и для профессионала. Молодая, неопытная женщина справиться с этим сложным делом не сможет и загубит свою единственную и неповторимую жизнь. А если она от алкоголика заведёт детей, то они скорее всего будут неполноценными, ибо генофонд человечества зависит не от женщин, а от мужчин. Я не моралист. Женщины, делайте что хотите. Трахайтесь с алкоголиками. Кстати, пока у них Не развела симпатенция, они неплохие любовники. Выходите за них замуж, не бросайте их, когда они делают вам гадости, обхаживайте их, когда они плюют вам в душу и поганяют ваше тело. Это ваши проблемы, только ради бога не заводите от них детей. Если мужчина за тобой красиво ухаживает, не исключено, что он бабник, ведь где-то он этому научился. При выборе супруга лучше обратить внимание на не умеющего ухаживать, хотя и тут можно влипнуть. Веди себя с женихом так, как будешь себя вести с ним, когда он станет твоим мужем. Можно чуточку хуже, но ни в коем случае лучше. На этом заканчиваю свои предостережения, а то совсем отвращу вас от брака. Меня удивляет, почему женщины стремятся выйти замуж, а мужчины часто избегают женитьбы. Мужчине брак нужен. Так неженатый мужчина уже после 30 лет дает повод говорить о себе в отрицательном плане. Холостяков неохотно принимают на работу, и для них практически закрыт путь к политической деятельности. Кроме того, жена будет за ним ухаживать? Женщина же вполне может обойтись и без мужчины. А если ей нужен секс, она может пригласить друга на ночь. Всё будет великолепно, и ей не надо будет его обхаживать, обстировать и обглаживать. При таком варианте мужчина и в хозяйственном плане будет полезнее, принесёт продукты, забьёт гвоздь, отремонтирует кран. От мужа дождаться этого бывает гораздо труднее. Я еще как-то могу понять женщин, которые хотят опереться на мужчину, который является для них источником материальных благ. Но нередко стремятся выйти замуж во что бы то ни стало, женщины вполне обеспеченные, берут в свою квартиру нищего и пьющего мужика, переписывают квартиру на его имя, чтобы он не чувствовал себя квартирантом, поят его, кормят и удивляются, когда он их бросает и подает в суд на раздел имущества. Но практика такова, что именно женщины чаще стремятся к законному браку. Моё дело им помочь. Если вы всё-таки решили вступить в брак, дальше не читайте. Вернитесь к книге через месяц, тогда вам будет всё это ближе и понятнее. А что же после свадьбы? Начали читать? Значит, проникло? Ни одного дня не живите с родителями вместе, ни со своими, ни с родителями супруга, супруги. Мы с женой жили у моей мамы всего один год. Я его хорошо запомнил, потому что жил как в аду, хотя и мама, и жена чудесные люди. Плохо получилось потому, что я не знал этого правила, говорил мой клиент С. Первый месяц медовый Но и в нём порой много яда, который не замечается. Но не будем говорить о яде, чтобы не отравлять влюблённым, может быть, единственный момент счастья. Если жена не ладит с матерью, становись на сторону жены или разводись. Если муж не ладит с матерью, становись на сторону мужа или разводись. Но зачем вам с ним жить, если он глупее и хуже вашей старой матери? Веть исправить его не удастся. Навея на Библии: до «Да прилепится муж к жене, и будут они одна плоть и одна кровь. Продолжу рассказ моего клиента С. Я знал, что молодое поколение со старшим не уживается, но никак не предполагал, что это произойдёт в моей семье. Когда я был юношей, мама довольно часто говорила, что она поможет моей жене вести хозяйство, пока мы не получим квартиры. А как на самом деле получилось? Мама помогала моей жене в основном указаниями и взвалила на неё всю домашнюю работу. Жена моя, пока была в отпуске, совсем справлялась. Кстати, она не в пример моей матери хозяйством любила заниматься. Она не рабтала, золушка, и я ничего не видел. Когда же отпуск закончился и жена начала работать, через некоторое время я, к своему удивлению, заметил у неё вспышки гнева, хотя в период довольно длительного ухаживания не слышал от неё ни одного резкого слова. Скорее я всё понял, но советовал жене потерпеть. Теперь я понимаю, что вытерпеть это было невозможно, ибо замечания матери, хотя и делались тихим голосом, на неосознаваемом уровне носили оскорбительный характер. Кроме того, мать старалась занять то место, которое по праву принадлежало жене. Она развлекала моих гостей, жена же в основном накрывала на стол. Когда мы шли в кино, мать и жена брали меня под руку, а когда нам навстречу шли люди, бросала мою руку жена, и практически под руку я шёл с матерью. Теперь-то я понимаю, что матери вообще Нечего было ходить с нами в кино, а если уж она пошла, мне нечего было идти под руку с ней. Конечно, всё это было оскорбительно. Жаль, что тогда у меня не было никакой психологической подготовки. Если бы я встал на сторону жены, но я старался их как-то помирить. Маме говорил, что права она, жене говорил о её правате и просил потерпеть. Маме я говорил, что она готовит лучше жены, жене говорил, что мне её кухня больше нравится. Если честно, кухня жены мне нравилась больше, но я не хотел обидеть мать. Моё двуличие рано или поздно должно было вскрыться. Был приятный тихий вечер. Я прокрутил мясо, жена взялась жарить котлеты. Вдруг мама говорит следующую фразу: "Давай я пожарю. Ты ведь говорил, что я лучше жарю котлеты". Что после этого было? А котлеты я жарил сам. Через год совместной жизни я уже был носителем гипертонической болезни с частыми кризами. Наше счастье, что через год мы получили квартиру и стали жить отдельно. Если бы всё это продлилось немного дольше, я не уверен, что наша семья сохранилась бы, хотя мы были очень привязаны друг к другу. Сейчас, когда женился мой сын, Мы вместе не жили ни одного дня. Вы меня спросите, как же быть, если своей квартиры нет, а пришла пора строить семью? Мое мнение, хотя я на нем и не настаиваю, что для вас время строить семью еще не пришло. Вы еще не зрелый человек, раз не можете заработать на квартиру. Так устроена жизнь, что выросшие птенцы должны улететь из родительского гнезда и свить свое. И лучшей силы, которых у вас еще недостаточно, сконцентрировать на росте квалификации и довести ее до такой степени, чтобы вы смогли заработать себе на квартиру. А если вы не в состоянии это сделать, ищите себе сексуального партнера, но не создавайте семью и не заводите детей, не оставляйте после себя потомство, не приспособленное к жизни, как и вы. Если у мужа есть любовница, то следовательно, в семье появилась трещина. Не борись с любовницей, а заделай трещину. Хочешь отбить мужа, жену, дерзай. Вреда не будет. Если между супругами нет трещины, семья упрочится, а если есть, то чем быстрее семья распадётся, тем лучше для всех. Психологическое расследование не требует материальных доказательств. Если ты подозреваешь, что жена тебя изменяет, значит она изменяет. Раз ты её подозреваешь, значит считаешь, что она способна на измену. Следовательно, какая разница, изменила она уже или изменит потом? Но если ты живёшь с женщиной, способной на измену, то кто ты? Ревность всегда глупа. Она возникает или слишком рано, или слишком поздно. Афоризм Франкла. Ревнует тот, кто не удовлетворяет. Ревнует тот, кто сам изменяет, если не телом, то душой. Многие родители живут по следующему девизу: я всё сделаю для своего ребёнка, чтобы он стал счастливым, при условии, что она станет несчастным. Афоризм Берна. Под сходным девизом живёт и большинство благодетелей. Муж и жена, как солнце и земля должны крутиться вокруг собственной оси. Если солнце перестаёт крутиться вокруг собственной оси, земля улетит. Если земля перестанет крутиться вокруг собственной оси, она упадёт на солнце. При невозможности разойтись юридически и физически Розойдись психологически. Считай в душе своей супруга, супругу не супругом, а соседом, соседкой. Когда не знаешь, как поступить или ответить, представь себе, что перед тобой не супруг, а твой сосед. Приём психологический развод придуман мною лет 10 назад. Пациентка страдала от того, что её муж имеет любовницу. Я предложил ей разойтись с ним психологически, то есть считать любовницу женой, а себя любовницей. Сразу же перевес оказался на её стороне. Она перестала цепляться к мужу, а он прекратил ходить к любовнице. Чеснее привязать к себе жену богатым подарком, чем инфарктом. Подарок можно отвергнуть, против инфаркта жена бессильна. И семья не всегда является коллективом. Нельзя дважды войти в одну реку. Нельзя дважды провести ночь с одной и той же женщиной. Отсюда каждый раз, даже со своей женой, начинай всё сначала. Хуже всего мы знаем своих близких. Не уверен в себе женись на верной, с ней спокойнее. Уверен в себе Женись на неверной, с ней интереснее. С горя не женись. Вначале расстанься с одним, потом заводи другого. Из жалости к мужчине не стоит выходить за него замуж. Можно провести с ним ночь, да и то не стоит. Счастлив ли ты в семейной жизни? Ответь на вопрос. Вступил ты бы сейчас в брак с твоей супругой? Если бы никак не зависел от неё и обстоятельств. Если да, то ты счастлив в семейной жизни. Если нет, ответь, что тебя удерживает в браке. Без ссылки на детей скажи об этом, а потом постарайся приобрести то, чего тебе не хватает. У тебя появится жизненная программа на несколько лет, и некогда будет конфликтовать со своей супругой. Когда ты приобретёшь желаемое, снова задай себе первый вопрос. И если опять на него ответишь нет, смело разводись. Дай же не хороший секс. Не нужно будет тратиться на бриллианты. Лучше накорми мужа хорошим сексом, чем супом. Суп он может поесть и в хорошей столовой. Ничего страшного не случится. А если он вкусит секс на стороне, Не ругай ребёнка, ибо он всё делает правильно. Если он кричит, когда хочет есть или обмочился, разве он неправильно поступает? А что ему делать? Пропадать с голоду или задерживать мочу? Когда ругаешь ребёнка, подумай, нет ли в тебе этих качеств, ведь это твой ребёнок. Воспитывают не слова, а поступок. Отсюда вытекает Если хочешь, чтобы твой ребенок стал счастливым, стань счастливым сам. Ребенку следует показать счастье, а не рассказывать о нем. Ребенка невозможно обмануть. Дети абсолютно послушны. Это родители не осознают истинного смысла своих требований и считают своих детей непослушными. Не воспитывай ребенка запретами. Запрещай ему пить щас. И он станет алкоголиком, запрещай ему баловаться, и он станет хулиганом, запрещай ему общаться с противоположным полом, и он станет развратником. Если хочешь увести ребёнка с неверного пути, некоторое время пройди по этому пути вместе с ним и найди момент, когда его можно будет вывести на верную дорогу. Не делай за ребёнка то, что он по своему возрасту должен делать сам. Ребёнок не должен распределять материальные блага, которые он сам не добыл. Верно и обратно. Если ребёнок сам добыл материальные блага, он должен их распределять. В бедности ребёнок должен получать самое лучшее, в богатстве самое лучшее должен получать тот, кто его добыл. Он должен и распределять добытое. Гордый человек находится в состоянии застоя. Я горжусь тем, что год назад установил мировой рекорд. Но смогу ли я сделать это сегодня? Гордость всегда уводит человека в прошлое, особенно национальная гордость, когда мы гордимся по сути дела своими предками. Когда человек занят, у него нет энергии на гордость. Наличие гордости признак безделья. Когда занят, некогда гордиться. Счастье не в обстоятельствах, А в душевном, эмоциональном состоянии дурак в толпе чувствует себя лучше. В мечтах часто больше реальности, чем в действительности. Может быть только в мечтах она и есть. Я не мечтаю петь в опере, так как нет голоса и музыкального слуха. От мечты не следует отказываться, а попытаться осуществить. Хочешь стать добрее? добейся успеха. Истинный успех это личностный и профессиональный рост. Его и следует добиваться, то есть заботиться следует о душе. В общем, как говорил Христос, а остальное вам приложится. Богатство и признание общества это следствие, оно может наступить и несколько позже. Отрицательные эмоции это психологическая простуда, которая может закончиться повышением чувствительности или иммунитетом к соответствующему раздражителю. Всё зависит от того, как будешь вести себя во время болезни. Не бойся тоски. Депрессия королева отрицательных эмоций, она заставляет задуматься о себе. Все дороги ведут к ней. Она может быть милостивой, и после её посещения у человека может начаться бурный взлёт. Но нередко, если ты с ней неверно обращаешься, она приговаривает к смертной казни. Подчинённого не надо учить, ему надо дать шанс. Подумай, мыслишь ли ты или повторяешь чужие мысли. Завидуют личностным достоинством больше всего потому что нет шанса украсть или приобрести их, даже теоретически. Их можно только наработать, по мотивам Шопенгауэра. Если научишься выносить ближних, легче становится выносить себя. Многие боятся расти, ведь молния попадает в самое высокое дерево. На высоте дух захватывает, не с кем посоветоваться, не на кого переложить ответственность за себя. Чем больше человек хочет казаться внешне хорошим, тем глубже внутри у него скапливается и желает вырваться наружу плохое. Женитесь на одной, но плодотворной идее. Оплодотворите её своим вдохновением, и она родит вам массу новых идей, которые будут все разными, но в какой-то степени похожими и на маму, и на папу, но всё это будут ваши дети. Пессимисты Это живые гробы. Не воскрешайте их. Многие борятся с чужими врагами, а надо бы со своими. Свои обычно внутри нас. Храбрых много, но в душе своей, а не в делах. Хочешь, значит, должен. Если хочешь хоть иногда испытывать чувство радости, никогда и ни от кого, и ни от чего не жди ничего хорошего. Страдание зависит не от глубины раны, а от того, как человек страдает. Все, о чем много думают, становится подозрительным. Честный не осознает, что он честен, и поэтому не хвастается этим. Если хочешь сохранить себя, не оценивай других так, как оценивает их сосед. Если вы хорошо думаете о себе, не оценивай. Зачем же вам нужно, чтобы ещё кто-то хорошо думал о вас? Чужое мнение важно тогда, когда нет своего, даже если это касается самого себя. Не советуй начальнику, он сам знает, что делает. Не пытайся управлять начальником для того, чтобы управлять коллективом, а управляй начальником для решения своих интересов. Мы рабы Божьи, но не рабы рабов. Всё, что ты имеешь, это здорово, но приобрёл ли ты себе имя? Имя за деньги не купишь. Некоторые ради имени спускают все свои богатства, но всё равно не приобретают его, особенно славное имя. Для человека главным является не предмет, а умение им пользоваться. Нередко в квартире человека без использования открыто лежат несметные сокровища. Примером могут служить книги, стоящие у нас на полке. Вот и возможности своего компьютера я использую только на 2%, а может быть, и меньше. Чтение почти бесполезно, если во время чтения у человека не возникают свои мысли. Если ты не исполняешь закона природы, но лучше, когда ты его не знаешь. Тогда расплата для тебя наступает после, а так ещё и до. Следует бояться нарушать законы природы. Но только этого и следует бояться, остальное признавать. Если у тебя есть добро, но нет кладовой, где хранилось бы это добро, то считай, что у тебя нет и добра. Это к тому, что следует бояться нарушать законы При страхе нарушить законы приходится быть изобретательным и придумывать верные способы, как его не нарушать. Что такое чистый страх перед законом? Это когда боишься его нарушить, даже если знаешь, что тебя никто на этом не поймает. Исполняй законы не ради поощрения и не из страха наказания, а из уважения перед всемогуществом закона. Любить законы нужно всем сердцем, всей душой и всем достоянием. Когда ты спокоен во время страданий своих, тогда ты и любишь законы всей душой и будешь делать так, чтобы их не нарушать. Законами надо жить, а не умирать из-за них. Действие человека в духе законов делают его смелым, как тигр, лёгким, как орёл, быстрым, как олень. и сильным, как лев. Любовь всегда сопровождается страхом перед любимым, но это не страх наказания, а страх не соответствовать объекту любви. Он заставляет совершенствоваться. Люби только в силу своей возможности, но постоянно увеличивай свои возможности. Если грешат простые люди, это не грозит общественному зданию. Если руководители, то это грозит разрушением всего здания. Относитесь к несчастью с благодарностью, как к получаемому добру. Пока ты учишься, ты молод, по крайней мере, чувствуешь себя молодым. Занимайся делами молодёжи и будешь чувствовать себя молодым. Труд на развитие своей души — это всегда труд для себя. Доводи дело до конца сам. Начатое одним, а законченное другим, приписывается тому, кто закончил. Человек подобен дереву. Корни и ствол — это он сам. Ветви — орудия общения. По мере роста нижние ветви со ствола сбрасываются. И духовно выросшему становится неинтересно общаться с духовно отставшим. Он вынужден к нему наклоняться. По мере роста приходится отказываться от общения с отставшими. Тот, кто этого не делает, того старые знакомые могут задержать в развитии. Это отставшие должны тянуться вверх. Кстати, наклоняться труднее, чем тянуться. Некоторые не грешат только потому, что не имеют возможности, не стали начальниками. Нужно каяться и тогда, когда согрешил против самого себя. Но помни, что частое покаяние, подобно часто употребляемому лекарству, перестаёт действовать. Дети у нас привыкают просить прощения и тут же нарушают данное слово. Профессионал делает своё дело и не испытывает при этом никакого напряжения. Ты можешь считать себя профессионалом, когда своё дело ты делаешь, не испытывая никакого напряжения. А если испытываешь, значит, ещё учишься. Раз тебя запрограммировали по образу и подобию Бога, то и стань богоподобным, но только не стремись стать Богом. Общайся со всеми людьми так, как будто они знают все твои тайные помыслы, даже те, которых лучше бы было не иметь вовсе. Путь у каждого один. Нельзя свернуть ни вправо, ни влево. Болезни и несчастья как раз и указывают нам, что мы сбились с пути. Веди себя дома, как в гостях. Общайся с женой, как с невестой, а с подчинёнными, как с начальником. с учиниками, как с учителями. Самый лучший свет свет собственного ума. Часто тот, кто боится украсть, выдаёт себя за честного. Хочешь сделать вред кому-нибудь, хвали его, и ты натравишь на него врагов своих. Скажи мне, кого ты хвалишь, и я скажу, кто ты. Скажи мне, на кого ты обижаешься, и я скажу, кто ты. Скажи мне, как ты переносишь одиночество, и я скажу, кто ты. Если обещали незначительное, обязательно выполните. Если что-то значительное, выполните, если можете выполнить. Умный человек не будет рассчитывать на значительное, но на незначительное будет. Ницше. Хочешь жить спокойно, не давай слово, что сохранишь тайну. Хочешь жить спокойно, отказывайся брать тайну на хранение. Хочешь стать счастливым, сделай хоть что-нибудь. Ум у нас часто на службе правил, а надо бы, чтобы он формировал и исправлял правила. Личностный рост лекарство от всех болезней, решение всех проблем. и путь к счастью. Скажи мне, кто твои враги, и я скажу, кто ты. Мщение это деятельность бездельника. Мстить тот, кому нечего делать. Откажись от мщения, и у тебя появится огромный энергетический резерв. Стремиться к победе надо над теми врагами, которые сидят в тебе самом. Враги эти суть правила и принципы, не соответствующие нашей природе, но тиранически управляющие нами и живущие за наш счёт, оставляя нам одни объедки. Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж хочется что-то грызть. Кто сам хорош, тот и о других думает хорошо. Когда общаетесь с человеком, решите, хорош он или плох. Если решили, что человек плох, то перестаньте с ним общаться. Если решили, что хорош, то не придирайтесь к мелочам. Древние говорили, что застенчивый не ученик, вспыльчивый не учитель. Первый не спросит, второй не объяснит. Путь человека является вектором сил природы и принципов, которым его научили. Хорошо, когда силы природы и принципы тянут в одну сторону. Если в разные, то продвижение замедляется, а если между ними угол в 180 градусов, то человек стоит на месте. Вначале попроси то, в чем тебе не откажут, а затем то, что тебе нужно. Человек, гордящийся только своей национальностью, совсем не имеет личных достоинств. Не понял? Спроси. Ещё раз не понял? Переспроси. Если опять не понял, больше не спрашивай, не пытай партнёра и не став его в идиотское положение, а пойди и спроси у другого. Этот уже лучше объяснить не сможет, или, может быть, тебе ещё не дано это понять. Объясняй не более двух раз, далее ссылайся на свою некомпетентность. Если человек завидует твоему добру, он самое большее, что может тебе сделать, отобрать твоё добро. Если он завидует твоим личностным качествам, то он убьёт тебя, ибо не сможет их приобрести. И те, кто придерживается истины, И те, кто выступают против неё, считают, что они придерживаются истины. Но те, кто придерживаются истины, допускают, что они могут ошибаться, и спокойно относятся к человеку, имеющему другое мнение. Те же, кто выступают против истины, ни на секунду не сомневаются в своей правоте и ненавидят всех тех, кто придерживается другого мнения. Рассказывая о своих успехах всем знакомым, друзья обрадуются, враги огорчатся. Рассказывая о своих успехах незнакомым, ленивые посчитают тебя хвастуном, люди успеха захотят подружиться. О несчастьях говори только профессионалу, который сможет помочь. Друзьям о них не говори, ибо это их огорчит, врагам тоже, ибо это их обрадует. Цель дискуссии понять позицию партнёра. Цель спора утвердить свою. Цель дискуссии найти слабости в своей позиции. Цель спора найти слабости в позиции партнёра. Итак, дискуссия это сотрудничество, спор это война, борьба. В дискуссии истина проявляется, в споре выкипает. Идти на дискуссию, конференцию нужно с любопытством, а не с позиции. Позиция всё равно что надетая на голову презерватив, искажает восприятие истины. Детям хорошо так, как у них нет позиции. Лучше её не иметь вообще, а каждый раз решать задачу с точки зрения разума. Правильная позиция только одна та, что соответствует законам природы. На неё и следует всем равняться. её искать, её отстаивать. Если уже и есть позиции, то лучше, чтобы они были рыхлыми. Необходимо расчищать Авгеевы конюшни принципов и позиций. Нельзя кормить ребёнка через ягодицу. Нельзя вести обучение в повелительном и даже повествовательном тоне и при этом надеяться, что что-то будет переварено и усвоено. Нужно не производить впечатления а выражать себя нужно стараться выполнить, но нельзя стараться произвести хорошее впечатление при выполнении. На деле сил всегда хватит. Усилия на впечатление всегда приводят к излишней трате энергии. В результате дело страдает, а впечатление портится. Когда забираешься в гору, тебе некогда думать о том, какое впечатление ты производишь. А морально только одно быть плохим специалистом. Профессионал не может быть аморальным. У него на это просто не будет времени. Но если он даже с кем-то займётся сексом, то партнёру от этого будет двойная польза. Он получит сексуальное удовлетворение и вырастет профессионально. В крайнем случае, вырастет только профессионально. Легко быть бескорыстным, когда тебе нечего дать. Шанс всегда есть. Но кроме шанса ещё необходимо не только умение его увидеть, но и умение его использовать. Не бойся ошибок. Ошибки не грехи. Ошибки это способы создания чего-то нового, возможно, творчески нового. Где живёшь, тем и живи. В академической атмосфере публикациями, степенями, званиями, продвижениями по службе, в армии звёздочками, в издательстве книгами, в торговле ценами, на бирже, курсами и так далее. А не можешь этим жить? Уходи. А не хочешь этим жить? Съедят. Когда один, думай. Когда с кем-то, чувствуй и действуй. нарушать правила тоже нужно по правилам плохо когда изобретаешь велосипеды но лучше изобретать велосипеды чем ничего не изобретать после того как изобретёшь несколько велосипедов осознаешь своё собственное невежество и прежде чем изобретать пойдёшь в библиотеку отсутствие детей не может нервировать нервировать может только их присутствие А если нервирует их отсутствие, то это свидетельствует о неудовлетворении чувства собственной значительности, которую следует удовлетворять через продуктивную деятельность, а не через рождение ребёнка. Не всякий великий человек известен, не всякий известный человек велик. Когда хочешь возвысить себя, предложи партнёру услугу. Когда хочешь возвысить партнёра, Попроси его об услуге. Серьёзный человек это снаряд, выпущенный в определённом направлении и не меняющий его. Не можешь управлять собою не сможешь управлять и другими. С волками жить по волчьи выть, но волком для этого становиться не обязательно. Лучше говорить правду, всё равно никто не поверит. Есть люди, с которыми в историю не попадёшь, но в историю влипнуть можешь. С ребёнком нужно разговаривать как со взрослым, но не требовать от него, как от взрослого. Когда идёшь к начальнику по собственной инициативе, реши все вопросы за 5 минут. У начальника не проси, а предлагай. Идя к начальнику, подготовь письменную речь. Растеряешься так прочтёшь.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 с целью вернуть ей этого алкоголика. Вечером она пожаловалась на то, что она почти все забыла своей подружке, с которой она проживала в одной комнате. Та с удивлением спросила, неужели все? Нет, запомнила только анекдот. Подружка попросила пересказать его. Вот этот рассказ, который шел под гомерический хохот всей группы. На необитаемом острове появился принц. Вдруг он захотел есть.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 Как устроиться на работу. Этот раздел написан для молодых карьеристов, ещё не достигших высокого профессионального уровня, но подающих надежду. Он основан на нашем опыте устройства на работу молодых людей, как имеющих специальность, так и без оной. Когда ты устраиваешься на работу, то чётко должен представить себе цель, с которой ты устраиваешься на работу заработать деньги, сделать карьеру, найти мужа, жену, в крайнем случае сексуального партнёра или переждать какое-то время, пока не подвернётся что-то лучшее и тому подобное. Так вот здесь мы описываем способ устройства на работу на такое предприятие, где вы надеяетесь сделать карьеру. То есть вы будете устраиваться на производство, которым руководит карьерист. Итак, начинаем устраиваться. Следует помнить, что устраиваться нужно всегда самому. Если даже у вас есть козыри, связи и знакомства, не выкладывайте их сразу. Начальники-карьеристы не любят, когда кто-то вмешивается в их кадровую политику. Вы, может быть, и устроитесь таким образом, но у вас на первых порах будут большие трудности, ибо против вас будет и начальник, и его подчинённые. Помните, что если вы устроились по блату, то вы тем самым кого-то оттеснили. Не исключено, что этот кто-то потом может оказаться вашим непосредственным начальником. На одной из кафедр Пустозвонского университета по большой протекции в аспирантуру была принята выпускница Латова. Её научным руководителем оказался профессор, который на этом месте видел своего сына. Дальнейшую картину допишите сами. Прежде всего, выберите фирму, вуз или предприятие, где вы хотите сделать свою карьеру. Выбирайте самое престижное с вашей точки зрения. Нужно стремиться попасть в референтную группу. Далее подбираются 4-5 родственных учреждений и начинается устройство на менее желательное из них. Такой подход позволяет снять эмоциональное напряжение. Даже если вам здесь и откажут, то вы не расстроитесь, ведь вам не очень и хотелось. Более того, скорее всего, вам откажут, но зато вы приобретёте опыт. Постепенно ваши действия будут всё точнее и точнее. Если вы воспользуетесь нашими советами, скорее всего, на четвёртый, а может быть, и на третий раз вас примут. Вот после этого, если у вас не изменилось точка зрения, следует идти в выбранное предприятие. Следует помнить, что засватанная невеста ценится дороже. Кроме того, что-то уже у вас есть, вы будете более спокойны. А теперь сама техника устройства. Иметь дело нужно только с первым лицом. Помните, что кадровые вопросы решает первое лицо руководитель предприятия. А если этим заправляет кто-то другой, то это очень плохое предприятие. Если вы уже чётко знаете, под чьим началом и в каком отделе хотите работать, то лучше начать с начальника этого отдела. Если вы ему подойдёте, то он сам расскажет вам, как нужно беседовать с руководителем. Он же сам вас и представит. Не слушайтесь его подчинённых. Часто они могут быть не заинтересованы в вашем трудоустройстве. Однажды заведующий физиотерапевтическим отделением предложил медсестре приёмного отделения крупной больницы поработать в его отделении. Она об этом просто мечтала, но ей медсёстры этого отделения привели столько отрицательных доводов, что она отказалась. Как выяснилось потом, что зря. Когда она закончила мединститут, она выбрала специальность физиотерапевта. Но если такой возможности у вас нет, то идите в приёмную и познакомьтесь с секретарем. Секретарь у начальника карьериста всегда играет значительную роль и сможет нужным образом о вас доложить. У секретаря следует спросить совета, как поступить и каковы перспективы, используя при этом правила психологического айкидо. Здесь уместна профилактическая амортизация. Если вы мне откажете, то претензий у меня к вам никаких не будет. При вашей загруженности вам, конечно, не до меня. Ее советами обязательно воспользуйтесь. Если у вас получится, то покажите ей свое резюме и попросите, чтобы она его отредактировала. К резюме приложите коротенькое письмо. Глубоко уважаемый Н.Н. Я мечтаю работать на вашем предприятии. Кроме того, я знаю вас как прогрессивного человека, дающего возможность расти молодым перспективным кадрам, которые, может быть, ещё не достигли совершенства в своей профессии, но очень к этому стремятся. Пишу вам письмо для того, чтобы не отнимать много времени. Если письмо мое вас заинтересует, вы назначите дату и час приема. Если нет, то можете мне в приеме отказать. Я узнаю об этом от вашего секретаря. С уважением, имя Рек. Начинающим можно приписать примерно следующее. Я готов работать на любых ваших условиях. Помните, главное залезть в вагон, а там уж как-нибудь устроитесь. Готов работать с испытательным сроком, но готов в любую минуту, если остану в тягость фирме, уволиться ещё до окончания испытательного срока. Могу даже написать заявление об увольнении с открытой датой. В резюме, когда начнёте описывать набор своих навыков и умений, начните с того, в котором вы владеете не очень хорошо. А только потом уже укажите те, которыми владеете более или менее профессионально. Например, я знаю, что сейчас очень распространён способ работы А. Я с ним знаком, но владею им пока не в совершенстве, пока я это делаю способом Б. Этой фразой вы введёте в бессознательное вашего будущего начальника то, что способом Б вы владеете в совершенстве. что вы готовы овладеть и другими способами, и что вы любите себя совершенствовать. Обычно при помощи такого письма вам удастся попасть к нему на приём. Во время беседы вам было бы полезно, если бы показали начальнику, что знакомы с достижениями коллектива. Об этом вы узнаете от секретаря. Если у вашего начальника есть печатные работы или книги, то в беседе вам следует каким-то образом показать Что вы с этими работами знакомы? Лучше что-то процитировать. На первом производстве вам могут отказать, но, как я уже говорил, это вас не расстроит, ведь главное выслушать всех ваших партнёров и после отказа спросить, какие навыки нужно наработать для того, чтобы быть полезным данному учреждению. Все советы, которые вы получите на этом предприятии, учтите, когда начнёте устраиваться на второе. Лучше эту работу проводить под руководством опытного психолога-тренера, который может тоже сделать ценные замечания.